Привет, ребята! Наконец-то мы дождались выхода финальной третьей книги «Небо над моим домом», которая является прямым продолжением «Неба Титана» и «Неба Земли». Немного вернемся в прошлое и вспомним, чем же закончились предыдущие книги. Небо Титана Космонавты прибыли на спутник Сатурна, Титан, и наткнулись там на существ из параллельной вселенной, на сферу и на луча. Сфера уничтожила Титан, а луч помог космонавтам спастись. Небо Земли Сфера – немыслимый космический сверххищник. Теперь она движется в сторону Солнца, пожирая на своем пути планеты – Сатурн, Юпитер, Марс, и вскоре добирается до Земли. Юрий Гречкин со своими товарищами успевают спастись на космическом корабле и отправляются в долгое межзвездное путешествие в поисках нового дома. Макс Максимов Небо над моим домом В лапы к смерти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 «Сделай стенки прозрачными!» «Слушаюсь!» Вокруг все почернело. Гречкину показалось, что он висит в открытом космосе. Юра увидел перед собой звезду, подобную на первый взгляд Солнцу. Такой же желтый карлик главной последовательности. У Гречкина сложилось сложное ощущение, что они никуда не улетали и сейчас находятся внутри Солнечной системы. Элли может достигать одну сотую от скорости света».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 Какие данные об этой звездной системе есть в твоей навигационной карте? Количество звезд 1. Масса звезды полторы массы Солнца. Возраст звезды 3,5 миллиарда лет. Количество каменных планет 2. Количество газовых гигантов 7. Количество карликовых планет 12. Количество спутников у планет 2330. Количество малых тел более миллиона.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 Тут Юра подумал, что все эти вопросы надо было прояснить еще до полета сюда, но с другой стороны, а что бы это изменило? Лететь им все равно было больше некуда, да и не до выяснения характеристик планет ему было там, в окрестностях умирающей Земли, да еще и после всего, что с ним и его спутниками случилось. А еще Юра понял, что остаться надолго в этой системе у них не получится, человеку не выжить на планете, столь сильно отличающейся по силе тяжести от Земли.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 И напряженно вздохнул. Кто вы? спросил он. После чего Элли тут же вновь полетела в сторону. Элридан, покажите себя. Мы не можем вас найти. Толп, Рен, Тирен. Я человек. Я сосед звезды. Наша звездная система уничтожена. Оставайтесь на месте. Тирен, не бегите. Толп, Рен.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 Средняя температура газовой среды плюс 40 градусов по Цельсию. 30% поверхности Венеры занимает океан соленой воды, кишащей примитивными формами жизни. Луч ускоряет время. Труп на обеденном столе. «Меня беспокоит поведение Данта и Леонардо», – произнес Стив. «А что с ними?» – спросил Жорж, поднося ложку с рыбным бульоном к рту. После того, как была закончена грандиозная стройка деревянных домов, в которых участвовали все жители агломерации, люди принялись распределять между собой рабочие должности. Жорж стал школьным учителем естествознания, Стив – врачом, Саид – охотником. А Мингли избрали старостой, или, иначе говоря, председателем поселения. Все называли эту должность по-разному, но суть ее от этого не менялась. Мингли Вэй – доверенное лицо жителей. Двухэтажная школа, в которой было 10 комнат классов и учительская, находилась по соседству с больницей в центре поселка. И Стив в обеденное время всегда приходил поесть к Джорджу в класс. Вот и сейчас они сидели за столом возле стеклянного окна, выходящего на пустую пыльную улицу. Стеклодувная мастерская заработала неделю назад. Первым делом стекла в окна вставили в школе и в больнице. Помимо стеклодувной мастерской появились кузницы и каменоломни. Люди начали ковать железо. Технологии земного средневековья были быстро восстановлены, и уже велись работы по воссозданию электричества и электроприборов. Лампочку, кстати, уже изобрели. У некоторых людей в домах даже были небольшие динамомашины и аккумуляторы, к которым подобную лампочку можно было подсоединить. Примитивная электростанция, работающая на древесине, все еще строилась, но уже частично работала. Электрические кабели прокладывались вдоль улиц. И так было не только здесь, а во всех поселениях. «У Данта я заметил нарушение структуры речи», – сказал Стив. «Он может что-то говорить по делу, и потом вдруг его следующая фраза уже не несет никакой смысловой нагрузки. Когда я прошу Данта повторить, что он только что сказал, он смотрит на меня с недоумением, будто не может вспомнить свою только что сказанную фразу. Все это напоминает первые признаки шизофазии. А Лео вчера мне начал задавать странные вопросы. У него появились навязчивые идеи, пока это был единичный случай. Но его мимика и то, с каким трепетом он это спрашивал. А что он такого спрашивал? Про измену. Что делать, если жена решит ему изменить? В смысле? Он просто так, ни с того ни с сего, подошел к тебе и спросил это? Да, это было спонтанно, на улице. Подошел и спросил. Причем тут вообще я? Мы не являемся близкими друзьями, чтобы обсуждать такие вещи. И зачем? «Да вообще, вся эта ситуация...» Это был какой-то бред. «А ты что ответил?» Я немного растерялся. Потом подумал, что это какая-то шутка, но он смотрел на меня так пристально, серьезным взглядом. Знаешь, будто я любовник его жены. Я сказал, если изменит, то разводись. Не хотел идти дальше, но он пошел за мной и продолжил разговор. Спросил, что бы я сделал. Я сказал, что не знаю. Я уже десять лет как не женат. «Ну и, наверное, бы разошелся». Он спросил, «А если бы не разошелся?» Тут я понял точно, что он не в себе. Я остановился, говорю, «Лео, у тебя все в порядке». А он, будто не заметив моего вопроса, снова спрашивает, «Что делать, если жена ему изменит?» Я предложил ему поговорить об этом у меня в кабинете. Но он отказался и резко переменился в лице, будто его отпустило от навязчивых мыслей. Он просто развернулся и пошел куда-то. «Ну и дела». Жорж налил воды в керамическую кружку. «Психические болезни нам тут лечить пока нечем. До строительства фармацевтических фабрик еще далеко. Я об этом даже и не мечтаю. У тебя есть какие-то соображения насчет Данты и Лео?» «Да какие тут соображения? У них проявляются симптомы психического расстройства. Но дело не только в Данте и Лео. Беда в целом», – Стив с тоской вздохнул. «Мне тяжело, Жорж. Ко мне приходят люди». Многим я могу поставить точный диагноз. Еще большую часть надо отправлять на диагностику. Я знаю, как лечить ту или иную болезнь. Но в наших условиях средства лечения будут созданы еще очень нескоро. Возможно, даже не на нашем с тобой веку. Понимаешь? А я смотрю на этих людей, развожу руками. В глаза им смотрю и говорю, что мне нечем вам помочь. Для врача это просто катастрофа. Это ощущение собственной бесполезности одолевает меня». И вот на днях прибавилась еще категория, которую я не в силах лечить психические заболевания. В этом нет твоей вины. Я понимаю, но знаешь, крик с улицы прервал диалог. Вызовите полицию, кто-нибудь! кричала женщина. Там убили! Убили, Бриджит! Без лишних слов Стив и Джордж выскочили на улицу. Стив, как только услышал имя жены Леонардо, сразу все понял. Женщина, которая звала на помощь, остановилась возле врача. Из соседних домов вышли люди. «Скорее за мной! О, Господи!» Женщина плакала и тараторила. Вопли ее проскакивали сквозь одышку. «Она на столе! Там воняло так, что мы думали, испортилось чего!» Женщина направилась в сторону дома Лео. Но уже не бегом, а быстрым шагом. Стив и Джордж шли следом. «Что вы видели?» – спросил Стив. Жорж выловил взглядом случайного человека и крикнул. «Полицию! Полицию зовите! Чего вы стоите-то?» За женщиной Стивом и Жоржем увязалась верница жителей. «Я пошла к Бриджит», — забыхавшись, говорила женщина. «Стучу ей, не открывает. Я дом обошла, а там в окне она на столе лежит. О, Господи, Боже мой!» «Вы видели Леонардо?» — спросил Стив. «Он в доме. Вы сейчас сами увидите. Он там сидит». «Боже всемогущий, за что все это нам?» «Бедная при? Свернули с главной улицы в переулок. Дом Леонардо и Бриджит был по правую руку. «Сюда, сюда!» Женщина зашла за угол их дома. В окне Стив увидел лежащую на столе Бриджит. Тело ее раздуло из-за аутолизма. Иначе говоря, из-за самопереваривания. Бактерии уничтожали ткани, и тело вздувалось от внутренних газов. Даже на улице стояла невероятная трупная вонь. Двое подоспевших полицейских выломали дверь. Они были вооружены ножами. Стив и Жорж смотрели на полицейских сквозь окно, оставаясь на улице, и не решались зайти в дом из-за удушливого трупного газа. Одного из полицейских начало рвать. Он выскочил из дома. Стоял возле двери, тяжело дыша, сморщив лицо и сцутулившись. Приглядывал за своим коллегой. Коллега крикнул Леонардо, чтобы тот лег на пол и убрал руки за спину. Но Лео сидел, как восковая фигура. Перед Лео стояла тарелка с какой-то жидкостью. Бриджит лежала на спине на столе таким образом, что голова ее была запрокинута, и лицо ее было направлено на мужа. Казалось, они смотрели друг на друга в глаза, а вокруг раздавалось мерзкое жужжание сотен мух, похожих на земных. Леонардо арестовали и заперли в полицейском участке. здание это было деревянным но сами камеры для задержанных были сделаны из камней, а окна и двери закрывались металлическими решетками. В городе пока еще не построили морг с холодильными останкохранилищами, поэтому умерших старались хоронить как можно быстрее. Кладбище находилось за поселком возле леса. Бриджит похоронили практически сразу, разве что Стив успел осмотреть труп, чтобы выяснить причину смерти. А причиной стало несколько ножевых колотых ран в области груди. Томас Шварц был назначен Мингли главным полицейским поселения. Жители в шутку его звали шерифом. Шварцу было 57 лет, и должность свою он получил неспроста. Томас всю жизнь на земле проработал полицейским и дослужился до начальника одного из отделов полиции в Берлине. Конечно же, речь идет о земном оригинале Томаса, но суть от этого не меняется. На допрос Леонардо Томас пригласил Стива и Мингли. За дверями полицейского участка толпились любопытные граждане. Левый сидел на кровати и безразлично смотрел сквозь пруси решетки на Стива. «Космический гигант!» «Какие еще могут быть варианты?» – рассуждал вслух Юра. «Бежать отсюда только потому, что их послания окажутся мне странными? А куда бежать? Лететь нам больше некуда!»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 Чтобы расстояние между нами и им было 2000 километров. Выполняю. Картинка странного объекта становилась все четче, но понимание того, что значат все эти кривые структуры, пересечение граней, выпуклости и вогнутости, не появлялось. У Гречкина сложилось впечатление, что это огромная космическая станция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 Все потому, что человеческий глаз перестал замечать изменения в количестве пикселей. Юра видел четкую картину огромного города инопланетян, а за этой картиной сквозь прозрачную стену увеличивался в размерах и сам город. Юра попросил выключить изображение на стене. Сейчас со стороны Элли казалась маленькой светящейся точкой, подплывающей к огромному черному киту.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 «Так, все замолчите!» Юра пытался перекричать плачущую Машу. «Слушайте меня! Я расскажу все, что успею!» Мир невесомости. Рассказать Юра успел немного. Когда плач Маши начал становиться тише, Гречкин понял, что расстояние между ним и Элли увеличивается. По-прежнему было темно. «Саша!» – закричал он. Но в ответ протяжным стоном сзади раздался скрежет. Будто закрывались огромные металлические ворота бомбоубежища. Юра висел в невесомости. Температура была, по его ощущению, градусов двадцать. «Эй!» — крикнул он в надежде по эхо хоть примерно определить размеры помещения, в котором он оказался. Эха не было. Комната плавно наполнилась светом. Юра осмотрелся. Помещение было сферическое, радиусом около 10 метров. На стенах повсюду рос мох. Источники света Гречкин не мог определить. Спереди и сзади были раздвижные ворота, по размеру, как обычные гаражные. Возле Юры из ниоткуда материализовался паукообразный робот с четырьмя гибкими, словно шланги, конечностями, длиной по три метра и телом в виде шара, размером с футбольный мяч. Робот схватил Гречкина за руки и ноги и, отталкиваясь словно от пустоты, полетел к воротам, что спереди. Сердце Гречкина бешено заколотилось – «Кто вы?» – спросил он, пытаясь совладать со страхом неизвестности. Робот молчал. Ворота разъехались, и Юра оказался в другом сферическом помещении со стенами серого металлического цвета, удаленными от Гречкина метров на пятьдесят. Мха тут уже не было. Ворота закрылись. «Где я? Где мои спутники? Со мной были ранены!» Юра несколько раз моргнул, когда ему показалось, что комната сжимается. «Не показалось!» Сферическая комната действительно становилась меньше. Стены со всех сторон двигались на него, и Гречкин занервничал еще сильнее. Он начал ерзать, пытаясь высвободить руки, но хватка робота была мертвой. «Не раздавят же они нас тут», — думал он. «Какой тогда в этом всем смысл?» Комната замерла. До стен можно было коснуться, если бы руки не были скованы. Вскоре робот расцепил оковы и исчез, растворился в пространстве. Юра почувствовал легкое покалывание в теле. Ушах начало звенеть. Но вскоре все неприятные ощущения исчезли. Очередные двери разъехались перед Гречкиным, уйдя в стены. Юра огляделся. Оттолкнулся ногами от дверей позади себя и поплыл в соседнее помещение, поверхности которого снова были покрыты мхом. Он оказался в коридоре, даже скорее в пещере, уходящей вперед метров на двадцать-тридцать. Вдали он видел выход в большее по объему пространства, чем два предыдущих. Было светло, как днем на земле. Гречкин поднял руку и коснулся мха. Это было настоящее растение, мягкое и влажное. Гречкин, перебирая руками по потолку, как он сам охарактеризовал поверхность над своей головой, ведь в невесомости понятия «пол» и «потолок» теряют объективность, медленно полетел вперед. Остановился возле выхода в огромный зал, до дальней стены которого было метров 150, а то и больше. Стены зала были полностью покрыты мхом. Из зала Юра приметил несколько выходов, а может входов. Где-то ближе к низу в пространстве парил огромный шар, который опытный космонавт сразу идентифицировал как водяной. Юра много раз баловался на орбите с водой, выпуская ее из краника. И потом ловя ртом и поэтому он точно знал, как в невесомости выглядят шарики из воды. Но это был не просто шарик, а гигантский шар размером с... Гречкин задумался, потому что не мог сравнить этот шар с чем-то земным. Не видел Юра никогда огромных шаров диаметром 20 метров. Периферическим зрением Юра уловил, как что-то пролетело над ним. Он резко задрал голову. А в это время раздался звук всплеска воды, из шара вылетели брызги, которые по инерции продолжили разлетаться в разные стороны. По огромному водному шару пошли круги. Гречкин разглядел внутри шара какое-то животное, издалека похожее на бобра, а может на выдру. По крайней мере, Юра надеялся, что размеры этого существа сопоставимы именно с бобром или выдрой, а не с чем-то покрупнее». «Меня кто-нибудь слышит?» – крикнул Юра, вновь окидывая взором просторы. В ответ тишина. Приглядевшись повнимательнее, Гречкин заметил вдали на стенах не только мох, но и какие-то структуры, похожие на лианы или ветки. Юра снова перевел взгляд на животное в шаре. Существо, плещущееся в воде, заметило Гречкина. Оно замерло и уставилось на него. «С чего я взял, что этот шар в диаметре 20 метров?» – подумал Гречкин. «А если он 40 метров? Тогда эта зверюга как минимум в два раза больше, чем я предполагаю. Убегать от крупного хищника в невесомости мне еще не доводилось. Мне вообще не доводилось в невесомости от кого-либо убегать. Хотя...» – Гречкин вспомнил, как на земле при очередном ее сжатии в момент невесомости он убежал от трех вооруженных недоброжелателей. «Нет, точно не 40 метров тридцать максимум. «Ау!» – крикнул он и хлопнул в ладоши. «Тут есть кто-нибудь!» Гречкин ощущал с расстояния сквозь водную муть пристальный взгляд зверя. Юра оглянулся. «Убегать некуда. Позади тупик. Если что, оттолкнусь и полечу вверх», – думал он. «В конце концов, то, что тут есть какая-то жизнь – это огромный плюс. Потому что его при определенных условиях можно убить и съесть». А если вода окажется пресной, то значит я смогу тут продержаться какое-то время, если, конечно, это вообще вода. Животное не сводило глаз с Гречкина, а чтоб мышцы не атрофировались, буду плавать в этом шаре. Юра водил головой из стороны в сторону, пытаясь рассмотреть на стенах что-то, что растет, и что при этом можно отломать и заточить. Не прикоснувшись, понять, что это за лианы, твердые они или нет, было невозможно, поэтому Гречкин прицелился и как следует оттолкнувшись, полетел к одной из таких веток лиан. Одновременно с этим зверь погреб к краю шара. Вновь раздался звук брызг, и животное, разорвав на мгновение поверхностное натяжение воды, вылетело в сторону Гречкина. В полете Юра осознал, что его траектория пересекается с траекторией полета зверя. Похоже, что это создание умеет охотиться в невесомости, и заранее прыгнуло на упреждение. «Мать моя!» Юра запаниковал, когда понял, что они вскоре пересекутся. Гречкин принялся дергать руками и ногами, надеясь как-то притормозить об воздух. Существо становилось все больше, и теперь оно не выглядело как выдра или бобер. Это было нечто напоминающее бурого медведя, только худого, с более вытянутым телом и непропорционально длинными конечностями. Зверь был покрыт короткой шерстью. Несомненно, хищное животное, судя по оскалу и огромным когтям, Юра летели вперед и должны были пересечься в одной точке, метров через тридцать. Юра повернулся так, чтобы подставить максимальную площадь тела под воздушное сопротивление. Теперь он летел грудью вперед, растопырив руки и ноги. Скорость его начала падать. Но зверь, очевидно, не в первый раз охотясь, точно так же развернулся торсом перпендикулярно к траектории полета. И принялся отталкиваться всеми четырьмя конечностями назад. А мозг его, словно компьютер, рассчитывал точку пересечения с Гречкиным. И тут Юра сделал то, что до него, вероятно, не делала ни одна жертва этого хищника. Юра снял кофту, скомкал ее и швырнул в сторону. Тем самым, оттолкнувшись от нее, зверь пролетел мимо. Сейчас они уже удалялись друг от друга. До стены первым долетел Гречкин, но отталкиваться не спешил. Ждал, пока хищник тоже долетит до стены. Юра быстро сообразил, что тот, кто прыгает вторым, имеет преимущество в выборе траектории относительно того, кто прыгнул первым. Зверь, ухватившись лапами за лианы, замер возле стены в 50 метрах от Гречкина. Ждал прыжка Юры. «Попробовать долететь до кофты. Снова обмануть его. Он-то не умеет так». Юра потряс лиану. Не сводя взгляда с хищника, Гречкин уперся ногами в поросший мхом стену и схватился за ветку, которая тянулась, будто лоза. «Не пойми откуда и не пойми куда. Два метра бы обломать!» Юра распрямил ноги в коленях. Сейчас, можно сказать, он стоял на стене. И будто штангист, выполняющий упражнение «становая тяга», держал возле бедер ветку, толщина которой была сантиметра три. «Такую просто так не сломаешь!» «Чем бы тебя...» Зверь сверлил взглядом Гречкина. А Гречкин смотрел то на зверя, то на ветку. Юра попробовал сломать ее об колено, но этот отросток просто гнулся. «Ну, если ты там не собираешься на меня прыгать, и времени у меня много, тогда попробуем такой способ». Юра сел так, чтобы зверь был всегда перед глазами. Гречкин принялся зубами отслаивать верхние слои ветки. Клыком он стачивал волокна растения. И вот уже через минуту появились видимые достижения его работы. Волокна горькой на вкус древесины торчали в стороны, а пропил составлял приблизительно полсантиметра. Юра продолжил точить клыком ветку. Через несколько минут, когда уже ему удалось прогрызть ее наполовину диаметра, он попробовал снова сломать ее об колено, и в этот раз у него получилось. Но часть волокон не разъединились при переломе, а просто изогнулись. Гречкин вновь принялся работать зубами. Наконец-то Лиана полностью разделилась надвое. Юра встал и, отмерив на глаз на Лиане от того места, где грыз, метр восемьдесят, в очередной раз упер ее в колено и надавил. Ветка хрустнула и расщепилась на волокна в области изгиба. Какие-то ее части, сломавшись, разорвались, а какие-то пришлось разгрызать. С горечью во рту, но с чувством маленькой победы и с палкой в руках, Юра висел лицом к зверю и готовился к прыжку в сторону выхода из этого зала. Кофта Юры не долетела до противоположной стены и то ли остановилась полностью, то ли медленно дрейфовала. «Ну, поехали!» – произнес Гречкин и оттолкнулся. Зверь оттолкнулся буквально через секунду после Юры. «Именно столько времени потребовалось хищнику, чтобы рассчитать с помощью скорости и направления Гречкина силу своего толчка и свое направление». И в этот раз уж точно перехватить цель на лету. Юра летел, развернувшись к животному, держа палку перед собой двумя руками, будто копье. Животное, вытянувшись по струнке, летело к Юре. В момент, когда до зверя оставалось два метра, и тот, шипя, оскалился и раскинул лапы в стороны, выпустив десятисантиметровые когти, Гречкин легонечко толкнул его концом палки в грудь. «Ужасная хищная тварь махала лапами, барахтаясь в невесомости, рычала и медленно отлетала от Гречкина. Юра достиг стены быстрее зверя. Следующим прыжком Гречкин добрался до своей кофты и надел ее. Потом полетел к тоннелю и по пути еще раз оттолкнул существо палкой. Юра надеялся, что зверь в итоге отстанет, но не тут-то было». Тоннель Юра решил не залетать, пока это навязчивое существо не поймет, что человечина ему сегодня не полакомится. Пришлось отталкивать хищника еще десятки раз, летая туда-сюда до тех пор, пока тот не потерял интерес к человеку. Учитывая, что тут есть более простые для охоты на них создания, хищник сдался и улетел в один из множества тоннелей в стенах. Останусь пока тут, раз ты сам ушел. Юра полетел к шару с водой. Вначале он понюхал ее, потом лизнул, а потом напился вдоволь. Гречкин разделся до гола и осторожно подвесил одежду, так, чтобы она никуда не улетала. Голый Юра, вися возле огромного водяного шара, поправлял левитирующие перед ним кофту, штаны, ботинки, трусы, носки и шест. Вроде не разлетаются. Юре показалось, что начало темнеть. Гречкин сунул руки в воду и, загребая ими, погрузился в шар полностью и поплыл. Ощущение невесомости в воде исчезло, но это была лишь иллюзия, ведь для кровеносной системы ничего не изменилось. После нескольких дней, проведенных в полете, если не считать тысяч лет в хронокапсуле, Гречкин вновь работал практически всеми группами мышц. Через минуту Юра вынырнул возле своей одежды. Из воды торчала только его голова. Он сделал еще несколько заплывов. Проплыл шар насквозь туда и обратно, и вылез. Обсохнув, он оделся. В помещении действительно начало темнеть. Сейчас было отчетливо ясно, что тут есть смена дня и ночи. Юра понял, что если здесь обитают ночные хищники, а большинство хищников в принципе являются ночными, то как быть? Где укрыться на ночь? Вдали раздалась трель, подобная треле цикад. «Неудивительно». Если есть растения, должны быть и насекомые. Не может быть экосистема без массива разных видов флоры и фауны. Эх, куда же мне приткнуться на ночь? Уходить далеко от входных ворот неразумно. Можно и заблудиться. Темнело очень быстро. Все вокруг окрасилось в темно-коричневые тона. Откуда-то издалека, вроде бы даже из тоннеля, раздалось птичье пение, похожее на пение соловьев, жаворонков или зарянок. Звуки вокруг Юрия чертовски напоминали звуки земного ночного леса. «Мне придется ночевать в некоем подобии джунглей в невесомости. Джунглей, наполненных, судя по всему, огромным количеством инопланетной живности». «Да, Юра, кто бы мог подумать?» Гречкин разговаривал сам с собой. Это успокаивало его. «Ладно, вся живность меня мало волнует. Меня волнуют только хищники». «Если я не придумаю ближайшие минут двадцать, где безопасно переждать эту ночь, то дела мои такие себе». Для ночевки у Юры было два принципиально разных места. Первое – в замкнутом пространстве, то есть одном из тоннелей. Второе – в громадном зале, где он сейчас и находился. Космонавт рассуждал так. «В тоннеле, точнее в пещере, на первый взгляд уютнее. Но если выяснится, что там кто-то живет, что если я займу чье-то логово?» Убегать там будет сложнее. Висеть всю ночь тут вроде как опасно, но зато здесь я всегда могу спастись бегством, если, конечно, не стемнеет полностью. Решено, остаюсь тут. Но где именно? Возле стены? Да, вполне. Прижать себя одной из этих лиан, чтобы не дрейфовать и ждать рассвета. Так и поступлю. Гречкин выбрал наиболее удаленное место от всех тоннелей, которые он собрался исследовать с рассветом, и от водяного шара. «Мало ли кто там еще решит прийти сюда на водопой». Он просунул стопу за одну из лиан и, прислонившись спиной к ковру из мха, застыл, держа перед собой шест. Единственное, что может спасти ему жизнь в этом невероятном мире. Влажность воздуха была высокая. Это место действительно напоминало земные тропики. Наступила ночь, и Гречкин погрузился во тьму. Повсюду слышались голоса и различные звуки. или птицы». Крещали насекомые. Что-то где-то шуршало. Пару раз вдали, вероятно, из какого-то тоннеля, раздалось нечто похожее на львиный рев. Юра периодически дремал, но в сон не проваливался. Гречкин слушал ночь и видел перед собой образы Кати, Васечкина и Димки, держащего на руках ребенка. А еще Юру одолевали насекомые, которых приходилось постоянно скидывать себя или убивать, шлепая их ладонью. Через несколько часов Гречкин услышал странный топот в зале, будто кто-то скакал по стенам напротив и сверху, кто-то крупный. Топот перемещался со звуками возни, а потом и вовсе началось перекрикивание. Одни животные мычали или даже стонали, а кто-то ревел, как медведь. Казалось, во тьме разворачивалась настоящая бойня. Когда шум поутих, Гречкин услышал чавканье. Рассвет наступил через четыре часа после того, как стемнело. В сумраке Гречкин увидел бордовые капли крови, летающие повсюду. Первым делом Юра полетел к водному шару. Он старался не шуметь. Утолив жажду, Гречкин слетал в проход, где были ворота. Вместо ворот сейчас там находилась стена, поросшая мхом. Ощупав ее и не найдя ничего, он полетел обратно. Юра насчитал семь тоннелей, выходящих из большого зала, в котором он ночевал. Наугад он выбрал один из тоннелей, и пролетев его, а длина его была метров сто, оказался в очередном огромном пространстве, еще большем, чем предыдущее. На стенах также был мох. Из зала вели тоннели бог его знает куда. Было их штук десять. «Если я сейчас нырну еще в какой-нибудь проход, то назад пути точно не найду». «Но нужно ли мне назад?» «С тем же успехом я могу задать себе вопрос, а нужно ли мне вперед?» Говорил Юра шепотом. «Что мне делать?» «Что?» Гречкин был в растерянности. «Идти вперед или ждать у места входа?» «Если ждать, то чего ждать?» «Что кто-то придет и вытащит меня отсюда?» «Извиниться и скажет, что была допущена какая-то ошибка, и меня поместили в этот космический зоопарк, а может заповедник или лабораторию случайно?» А есть ли вероятность, что нас всех засунули сюда в разные места? Если рассуждать так, то есть смысл идти вперед, Идти и искать их. Но какие у меня основания думать, что Катя или Васечкин сейчас также где-то тут летают? Раненые. Если им не оказали медицинскую помощь, то, вероятно, они уже мертвы. Или будут мертвы со дня на день. А что с Димкой и Машей? Эээ, нет смысла задаваться этими вопросами. Нет смысла. «Ничего путевого я сам себе не отвечу, но надо принять какое-то решение. Пойду пока плавать». Юра вернулся к водяному шару. Он разделся и нырнул. Плавать Гречкину было необходимо по несколько часов в сутки, чтобы как можно дольше сохранить здоровье и замедлить потерю мышечной и костной ткани. Рекордное пребывание человека на орбите составляло почти 500 земных суток при условии регулярных спортивных занятий. Сколько точно сможет прожить человек в невесомости, никто не знал. Юра с тоской подумал, что у него появляется возможность поставить такой эксперимент. Голод начал одолевать Юру. Он подхватил один из маленьких парящих кусочков плоти, убитого этой ночью животного. Но когда увидел на нем личинки насекомых, кстати, практически такие же, какие были на земле, то выкинул его. Насекомым жить в невесомости было удобно. Оттолкнулся крыльями и летишь по инерции. Юра наблюдал за чем-то вроде бабочки, которая делала взмах крыльями только когда ее скорость сильно падала или когда нужно было сменить траекторию. К середине дня Гречкин все же решил сходить на разведку. Он надеялся найти какое-нибудь медленное животное, которое можно было бы убить и съесть. Во втором зале Юра по пению нашел птицу, точнее нечто напоминающее птицу. У существа, похожего на голубя, были крылья, но атрофированные, маленькие, которых вполне хватало, чтобы ловко менять направление в полете. Юра сделал несколько прыжков в попытках поймать ловкую птичку, но все безуспешно. Птица прекрасно могла летать в невесомости. Надо искать нелетающих жертв, типа того прыгающего медведя, только поменьше раз в пять. Но как их убивать? Душить? Либо проталкивать шест в горло? Ладно, для начала надо хоть кого-то поймать, а там на месте и решу. А, о, топить! Точно. Э, жалко зверьё». Ну что поделать? Юра нашел взглядом тоннель, откуда он пришел. Через него он вернулся в первый зал, для того, чтобы лишний раз убедиться, что это тот самый тоннель. Теперь Гречкин был уверен наверняка. Из второго зала он без труда вернется в первый зал. В невесомости, когда верх и низ постоянно меняются местами, сложно точно запомнить, из какого прохода ты вылез. В третьем зале снова никого не оказалось. Юра вернулся во второй зал и по очереди слетал во все проходы, выходящие из него. Все они вели в различные по размерам сферические полости. Радиус их колебания вскидку от 20 метров до сотни. Потом Юра проверил все ходы из первого зала, которые тоже вели в другие, такие же залы, «Надо бы как-то помечать выходы и пролететь вперед хоть сколько-то. Ну, хотя бы залов в Вдруг там что-нибудь изменится. Хотя что там может измениться? Что я ожидаю тут увидеть?» Темнеть начало раньше, чем ожидалось. Сутки здесь длились, по ощущению Юры, часов 15, а то и меньше. Вероятно, суточные, да и скорее всего, годовые ритмы этого места подстроены под ритмы мелкого Гарри, а зверинец весь планеты перенесен сюда». «Значит, тут где-то должны быть разумные существа». «Точно. Вот и мотивация идти вперед». Радость Гречкина поубавилась, когда ему пришли следующие мысли. «Ну да, разумные существа тут есть. Они и заперли меня. И сейчас, наверное, смотрят в камеры. Изучают». «А почему тогда они не попытались пообщаться с нами?» «А может, общаются? Выбрали кого-то одного из нас. Васечкина». «Нет, он раненый». «Логичнее выбрать здоровую взрослую особь для контакта, то есть меня». Гречкину стало еще тоскливее, когда он мысленно дошел до следующего тезиса. «Зачем им что-то узнавать меня, если у них есть вся информация о нашей цивилизации в базе данных Элли? Я же сам загружал в нее все о Земле, будучи на Титане». «Они подключились к Элли, узнали все о нас и поняли, что мы для них по уровню развития являемся животными и закинули нас». Точнее, пока что только меня в этот зоопарк. Звучит логично. Вторую ночь Юра провел в том же месте, где и первую, точно так же прижав стопу Лианы. Ночью было тихо и спокойно, если не считать криков птиц. Голос Васечкина Гречкин услышал, когда одевался после плавания. «Саша!» – крикнул Юра и оттолкнулся от стены. Из тоннеля, откуда два дня назад вышел в этот мир Юра, вылетел Васечкин, работая одной рукой. Вторая рука была чем-то закреплена возле груди. «Юра!» – крикнул он, а потом и вернулся. «Все сюда!» Следом из тоннеля выплыли Катя, придерживая за подмышки Машу и Димка. Васечкин и Катя были одеты в новые темно-серые комбинезоны, похожие на спортивные костюмы. Маша и Дима были в той же одежде, в которой улетели с земли. «Где вы были? Вас прооперировали? Как ваши раны?» – тараторил Гречкин, подлетая к Васечкину. Юра начал махать руками, чтобы снизить скорость. «Тихо, тихо!» – произнес Саша. «Не врежься! Рука!» «С Катей тоже осторожнее, у нее швы!» Васечкин заметил водный шар и воскликнул. «Это что, вода? Тут безопасно?» – спросила Катя. «Вот это да!» Димка оттолкнулся и полетел к шару. «Так, стойте!» – возмутился Гречкин. «Во-первых, не разлетаемся. Во-вторых, не шумим. Все сюда! Вот тут все повисните! Юра указал пальцем на вход в тоннель, откуда они все пришли. Димка все же долетел до противоположной стены, оттолкнулся и полетел назад. «Простите», — сказал мальчик, — не смог остановиться. «Так тут безопасно или нет?» — вновь спросила Катя. «Ты выяснил что-нибудь об этом месте?» «Тут целые тропики. Куча насекомых, растений, животных. Есть хищники. Поэтому еще раз повторяю, не шумите. Я вам все расскажу, что было со мной». «Но сперва я хочу послушать вас. Мы с Сашей очнулись после операции. Может, шесть-семь часов назад и...» «Да! Нас держали в каком-то шарообразном помещении!» – перебил сестру Васечкин. «Я там очнулся, голый!» «Потом роботы надели на нас костюмы эти. А мы с Машей были отдельно», – начал Дима. «Нам давали еду и воду. Мы там, наверное, два дня были. А может, три. Очень долго. Обезболивающее у них есть». «Антисептики. Все как положено», — сказал Васечкин. «Там явно какие-то технологии. Ого-го, продвинутые», — кивая, произнес Димка. Шум нарастал. Все начали говорить одновременно. «Ну, конечно, продвинутые. А ты что думал? А еще эти роботы появились из пустоты». «Не из пустоты. Я думаю из...» с... «Погодите, голдеть!» — рявкнул Юра. «Тихо все!» «Не перебивайте друг друга!» «Что за люди?» «Катя, ты говори, а остальные замолчите!» «Да». Девушка кивнула. Мы с Сашей очнулись примерно 6 часов назад. Вы очнулись уже после операции? Ну а как иначе? Конечно, после. Значит, вы два дня были без сознания. За это время они вас подлечили. Подлечили, переодели. Я так понимаю, обкололи антибиотиками. Дали обезболивающие, но его действие начинает заканчиваться. Как дальше нам быть, я не знаю. Может, нас будут забирать на осмотр или перевязку? Они общались с вами? Нет. «То есть вы очнулись и вас выкинули сюда?» «Не сразу. Говорю же, спустя шесть 7 часов. Все это время мы были в небольшом помещении. Там ничего не происходило». «Вы были отдельно друг от друга?» «Да. Я и Саша были отдельно, Дима и Маша вместе». «Сейчас как вы себя чувствуете?» «Живот побаливает». «Я уж не знаю, что они делали со мной, но в целом я чувствую себя прекрасно. Ну, для человека, у которого была недавно пуля в животе». «Хорошо. Идем дальше. Дима, с вами что было?» «А что с нами?» «Ничего не было. Сидели в комнате. Точнее, висели. Было страшно. Еда и вода появлялись просто как... не знаю. Появлялись в воздухе, и все. Мы ели, пили. Я кормил Машу». «Ты сказал, Маша не твоя сестра, так?» «Так. Те люди, которые были на земле, кто они тебе?» «Сережа был мой дядя. Остальные его друзья». «Сережа, это который?» «Это тот, что самый старый. Что случилось с твоими родителями?» «Отца не знал. Мама умерла. Ее брат, Сережа, взял меня жить к себе». «Как ты относился к Сереже?» «Не знаю. Никак». «Ясно. Я не просто так спрашиваю это именно сейчас. Это важная информация. Я убил тех людей, и мне не нужен в команде человек, который желал бы в будущем отомстить мне за это. Понимаешь?» Понимаю. Я видел, что они сделали с другими. Они убили их, и они хотели убить вас. Надеюсь, ты не блефуешь не воткнешь мне нож в спину. «Где я возьму нож-то?» Это образное выражение. «Вы спасли нас Машей. Я, наоборот, вам благодарен. Я знаю, что вы могли нас оставить на земле, а вы вернулись», Юра улыбнулся мальчику. «В школе хорошо учился?» – спросил Гречкин. «Ну, так, нормально». «За какой партой сидел?» «За первый». «Отличник, что ли?» «Просто любознательный». «Космос любишь?» «Обожаю». «Хорошо». Юра подружески потрепал паренька по плечу, а то тот что-то совсем приунул от вопросов. Гречки наглядел всех. «Так, теперь слушайте меня». Юра принялся рассказывать все, что с ним случилось за то время, что он провел тут в одиночестве. Он рассказал ему клад, которого они должны будут придерживаться. «Как пить?» «Как спать?» «Сколько часов в сутки плавать?» Единственное, что он не знал, как охотиться. И предложил начать решать эту проблему прямо сейчас. «А тут не кормят?» – спросил Дима. «Нет, не кормят», – ответил Юра. «Ты все тут уже облетал?» – спросил Саша. «Нет. Но теперь, я думаю, нам можно отправиться в путь». «В путь?» – спросила Катя. «Надо исследовать это место», – сказал Гречкин. «Найдем еду». «Потом вернемся сюда и будем караулить возле ворот. Как только они откроются, попробуем проскочить». Ничего чего мы этим добьемся?» спросила Катя. «Не mm -hmm. знаю. Там по ситуации будем думать», ответил Юра. «А ты что предлагаешь?» «Я ничего не предлагаю», ответила девушка. «Я даже примерно не могу представить, как нам выбраться отсюда». «Я знаю, как выбраться», произнес Саша. «В теории нам надо сделать два действия. Первое – найти Элли». Второе — улететь. «Очень смешно», — сказала Катя. «Гениально», — со вздохом произнес Гречкин. «А хотя, в принципе, ты сейчас озвучил стратегический план». «Да, и мой стратегический план — это продолжение твоего тактического плана. Дождаться, пока откроются ворота, чтобы выскочить отсюда. А далее, я повторюсь, найти Элли и попытаться улететь. Знать бы еще, что у них в головах». Гречкин вдруг задумался о том, как могут мыслить создания, организовавшие все это, как может быть устроено мышление этих существ, как они восприняли людей как какого-то сознательного, а если наше сознание для них сознанием не является, или если человеческое сознание – это лишь точка на пути к истинному разуму, и они давно преодолели эту точку» то в этом случае мы для них – недоразвитые формы жизни, не особо отличающиеся по повадкам от местных обитателей этого зоопарка. Юра считал, что пытаться прогнозировать поведение разумных существ, эволюционировавших в другой звездной системе – дело неблагодарное. Всегда хочется сравнить этих созданий с собой. В этом и кроется главная ошибка. Но можно возразить. Они разговаривали с людьми через Элли. На что возникает разумный ответ – Охотник тоже дует в манок, чтобы приманить утку. Юра сделал еще шесты для Димки и Кати на случай нападения хищников. Васечкину с одной действующей рукой шест пока был ни к чему. Ему доверили держать Машу. Все пятеро напились воды и полетели вперед, выбирая тоннели так, чтобы путь их был направлен приблизительно в одну сторону. Катя предложила помечать дорогу палками. Идея ее была простая – «Ломаем одну палку и ставим ее в распор на выходе». Но пролетев 10 больших залов и вылетев из очередного тоннеля, они оказались в таком месте, какое было сложно представить. Юра в жизни прошел через многое, но то, что он видел сейчас, повергло его в шок и одновременно в восторг. На мгновение он потерял дар речи. Васечкин с Димкой раскрыли рты. Катя летела последняя и была все еще в тоннеле. Увидев, как ее товарищи, замерев, куда-то уставились, девушка произнесла «Что там такое?». Вылетев из пещеры, она обомлела, как и все. Перед ними был океан воды. Огромный голубой шар, будто планета, раскинул свои водные просторы во все стороны на километры. Туманная дымка размывала изображение вдали. Зеленая сферическая поверхность стен грандиозного помещения уходила параллельно голубой водной поверхности также вдаль и постепенно исчезала во влажном мареве. Между водой и потолком было метров сто. Пятеро людей сейчас висели возле океана, распростертого под, над или перед ними. В невесомости это не имело значения. Ветер медленно сносил людей в сторону от выхода из пещеры. Поверхность океана колыхалась. В воздухе стоял запах водорослей. «Этот огромный океанический водный шар, диаметром под сотню километров, несомненно имел собственную гравитацию, пренебрежительно маленькую, чтоб человек мог ее ощутить». «Вот это да!» – непроизвольно вырвалось из уст Юры. «Как они могли это создать?» – выдавил из себя Васечкин. «Они перетащили в космос всю воду с планеты», – произнесла Катя. «Там, наверное, акулы есть». «Сказал Димка. Мегалодонны какие-нибудь». Одна лишь Маша, вцепившись в Васечкина, не смотрела в сторону воды, а увлеченно пыталась схватить Сашу за ухо. «Надо выход пометить». Юра развернулся и принялся высматривать Лиану. «Может, попробуем порыбачить?» – спросил Димка. «На что ты собрался ловить?» – с доброй усмешкой произнес Юра. Он подлетел к подходящей по толщине Лиане. «Как-то же в джунглях аборигены ловят рыбу» насекомая как наживка. Удочку из палки сделаем. Веревку сплетем из шкурки лианы. А крючок...» Мальчик задумался. «Ты знаешь, вообще-то можно попробовать», — ответил Юра, отламывая кусок ветки. «А крючок сделаем из кольца для связки ключей. У меня есть. Мы полетим дальше?» — спросил Васечкин. «Да», — сказал Юра. «Поищем мелких животных. Я не теряю надежды кого-нибудь добыть». Если не получится, то рыбачим, сказал Димка. Ага, рыбачим. Гречкин распер одну палку в проходе. Ты все это время без еды? спросила Катя. Да. Юра оттолкнулся от стены и отлетел на 20 метров в сторону океана. Гречкину не нравилась эта система маркировки проходов. Если в предыдущих помещениях, где обычно было порядка десяти тоннелей, и нужный тоннель с распоркой из палки можно было найти путем перебора всех тоннелей то тут, в этом невероятно огромном пространстве, где вообще нет никаких ориентиров, было легко потерять нужный проход, даже если в нем есть метка. «Ох, заблудимся мы», – произнес Юра. «Отлетим на километр, потом полетим назад, и все. Не найдем нужный проход». Юра снял кофту, выдернул из прохода палку, проделал ее сквозь кофту и вставил вновь в проход. «Теперь, если отлететь значительно в сторону, было видно колышущуюся, словно флаг на ветру, ткань». «Если мы отлетим на несколько километров в сторону, как мы сможем четко сориентировать путь назад?» «Размышлял вслух Васечкин». «Если, возвращаясь назад, мы отклонимся хоть на 10 градусов, то на расстоянии в километры это отклонение уведет нас черти куда. Тут даже твоя кофта не поможет». Сквозняком кофту плавно затянула в проход». «В идеале втыкать ветки так, чтобы они торчали перпендикулярно поверхности стен», сказала Катя. «Втыкать некуда», сказал Юра. «Нет, улетать нельзя. Мы не сможем вернуться в ту же точку», произнес Васечкин. «Или мы придумаем способ поменять маршрут, или...» «Или я не знаю». «Я придумал», без эмоций сказал Гречкин. Юра подлетел к тонкой лиане, сломал ее в одной точке в двадцати метрах от прохода. Взялся за отломанный конец, подтянул его к тоннелю и засунул в проход на пару метров. Конец Лианы, пытаясь распрямиться, упирался в стенку тоннеля. И выходило так, что Лиана теперь петлей торчала на 6-7 метров в сторону от поверхности этого бесконечно огромного помещения по направлению к океану. И не просто торчала, а плавно покачивалась в потоке воздушных масс, что добавляло ей заметности с большой дистанции. «Молодец, Гречкин». Сухо произнесла Катя. «Я примерно в этом же направлении думал», сказал Васечкин. Гречкин надел кофту обратно на себя. Направление полета выбрали наугад. Летели, отталкиваясь от воздуха, а иногда от стен. От стен было отталкиваться проще, но при таком толчке человека сносило в сторону воды. А к воде они договорились пока не приближаться. Гречкин надеялся увидеть хоть что-то съедобное, но кругом был только мох. Периодически мимо пролетали насекомые, похожие на бабочек. «На крайний случай насекомых тоже можно ловить и есть», – размышлял Юра. Саша летел в середине группы и по-прежнему держал Машу за руку. Девочка заснула прямо в полете. Перед Сашей были Катя и Юра, а сзади – Димка. Димке приказали следить за тылом. «Ведь, как сказал Гречкин, с определенной долей вероятности нас может преследовать какой-нибудь медведь» или стая летающих волков. «Если мы найдем Элли, куда нам на ней лететь?» Саша неожиданно задал самый главный вопрос. Некоторое время, может секунд десять, все молчали. «Внутри Элли мы хотя бы сможем выжить», – произнес Юра. «А в невесомости можно жить?» – спросил Димка. «В невесомости происходит атрофия сердечно-сосудистой системы». «Через пару лет мы умрем», – ответил Гречкин. «Это не считая других проблем с мышцами и внутренними органами», – добавила Катя. «Понятно», – протяжно произнес Дима. «Ну так какой будет ответ? Если мы найдем Элли, то куда нам лететь?» – вновь спросил Саша. «Я не знаю, куда лететь», – ответил Гречкин. «А как насчет этой планеты? Как ты ее там назвал? Генри?» – спросила Катя. «Мелкий Гарри. Там слишком низкая гравитация, как на Марсе». «Это плохо?» – спросил Димка. «Мы там проживем чуть дольше, чем в полной невесомости, но все равно помрем. Еще там высокая радиоактивность». «Откуда там радиация?» – спросил Васечкин. «Понятия не имею. Может, какая техногенная катастрофа произошла? Или ядерная война?» «Как тогда все эти существа тут живут? Почему они не умерли из-за невесомости?» – спросил Димка. «Приспособились», – ответил Юра. «А мы можем приспособиться?» – продолжил вопрос и мальчик. «В теории мы можем». Мы имеется в виду наш вид Homo sapiens, но для этого надо взять много миллионов людей и отправить их всех в невесомость. Со временем почти все умрут от сердечных болезней, но какие-то люди, возможно, смогут оставить потомство, и некоторые особи из этого потомства могут оказаться более живучими в условиях невесомости. В общем, тут будет действовать закон эволюции. Может быть, люди приспособятся к невесомости, а может, все погибнут». «А еще может оказаться, что никто не сможет зачать ребенка. Я не знаю точного ответа. Я думаю, сюда давным-давно привезли много живых существ, но большая часть из них погибла. Вымерли целые виды, но кто-то приспособился и живет». «Может, с лучом связаться?» – предложила Катя. Он перестал отвечать мне еще на Земле. «Но если была бы гравитация, я бы попробовал кинуть три каких-нибудь предмета и... не знаю». «Было бы странно, если бы он мог бы нам сейчас помочь, но при этом не давал бы о себе знать». «Может, позвать его как-нибудь иначе?» – спросил Саша. «Ну, давай, позови», – Васечкин ненадолго задумался. «Лочь, ответь нам», – произнес он. «Ну-ну», – усмехнулся Юра. «Маша ела ту же кашу, которой и нас кормили?» – спросила Катя у Димки. «Да, я просто еще думаю, чем нам кормить ее дальше», – сказала Катя. «Будет есть то же самое, что и мы», — сказал Юра. Гречкин свернул в сторону и остановился. Остальные, пролетев вперед еще метров десять, тоже остановились. «Петлю надо сделать», — сказал Юра. «Метров семьсот мы уже пролетели». Гречкин обернулся. Вдалеке еле заметно колыхалась загнутая ветка. Юра сделал вторую, точно такую же метку. «Сколько мы будем лететь вперед?» — спросил Васечкин. «Я думаю, еще пару километров, и будем возвращаться». «А до ночи сколько? Кто-нибудь вообще засекал?» – спросила Катя. «Время пока есть», – сказал Юра. Они летели уже около часа. Пейзаж был везде одинаковый, куда ни посмотри. Голубая океаническая гладь и ковер из мха с пересекающими его лианами. Обе эти поверхности параллельно друг другу уходили вдаль. Туманная дымка рассеялась. И теперь стало видно границу, где зеленая сфера гигантского помещения заходит за океанический горизонт. До горизонта было километров десять, во все стороны. Каждый из людей сам решал, где для него вверх, а где низ. Мозг Юры теперь настроился таким образом, что поверхность океана для него стала низом, а маховая стена – верхом, потолком. Васечкину его положение воспринималось иначе. Саше казалось, что они летели вдоль отвесной зеленой стены – А справа в 100 метрах находилась вторая стена, только из воды. Катя ощущала себя в пространстве так же, как и Гречкин. Один копыл лицом к Юриному и Катиному зеленому потолку, но воспринимал он этот потолок как пол. Океан находился за спиной мальчика и был для него верхом. Последние полчаса летели молча, и от этого всплеск на поверхности океана показался особенно четким и чуть ли не звонким. Этот звук вырвал людей из их внутренних диалогов. Все разом остановились, притормозив о маховую поверхность. Маша проснулась и начала постановать и огукать. Место всплеска было видно по бесчисленным каплям, летящим от голубой поверхности и по расходящимся кругам на воде. «Кто-нибудь видел, что это было?» – спросил Юра. «Нет», – ответил Саша. «Я вообще назад смотрел», – сказал Димка. «Мне показалось, это было что-то большое и оранжевое», сказала Катя. «Размер какой?» «Ну, может, как...» «Не знаю...» «Как автобус?» «Выглядело как рыба». «Не могу сказать...» «Я увидела периферическим зрением только какое-то яркое пятно». «А что мы ожидали?» «Это же океан. Я думаю, там столько всего живет, что...» «Ого-го», сказал Васечкин. «Надо возвращаться», решил Гречкин. «Возвращаться? Охота окончена?» «Спросил Васечкин. «Да, через несколько часов начнет темнеть, а мы улетели дальше, чем я планировал». «Завтра будем пробовать ловить рыбу», спросил Димка. «Я думаю, находиться возле поверхности этого океана нам больше не стоит», начал Юра. «Что-то мне это все не нравится. Если на земле морские хищники не могут выскочить из воды и спокойно передвигаться по суше, то тут ситуация обстоит иначе». «Ты только сейчас решил, что тут находиться опасно?» «Когда мы уже пролетели несколько километров?» – спросила Катя. «Да, только сейчас», – резко ответил ей Гречкин. «Вот представь себе, я сразу не подумал. Как, собственно, и вы все. Я тот же вопрос могу задать тебе. Почему ты не сказала, что находиться возле воды опасно?» «Ты у нас командир, а не я», – спокойно ответила девушка. «Вы только не ссорьтесь», – вмешался Димка. «Мы не ссоримся», – сказала Катя. «Можно подумать, тут опасно только возле воды». Пробубнил Васечкин. Значит так, командным тоном произнес Юра, сейчас летим обратно. Если что-то выпрыгнет из воды, то не пытаемся рассмотреть это, понять, что там, соображать там что-то. Просто тут же, на автомате, залетаем в ближайший тоннель. Ясно? А если тоннель далеко? спросил Димка. Они тут через каждые 30-40 метров. Просто ищи взглядом ближайший, и дуй туда. Хорошо, ответил мальчик. Юра посмотрел на Катю и Васечкина. Все молча кивнули. Теперь их взоры были направлены лишь на водную, еле колышущуюся поверхность. Все, кроме Димки, отталкивались руками от воздуха. А мальчик приноровился отталкиваться от лиан, так, чтобы его не уносило в сторону воды. Гречкин первым ощутил гравитацию океанического шара. Она была хоть и слабая, но со временем давала о себе знать. «Если не корректировать траекторию полета, то человек еле заметно смещался к океану именно за счет силы тяжести». Юра был напряжен. Взгляд его бегал по голубой спокойной воде, таившей таких существ, каких, наверное, мог представить себе лишь Лавкрафт. Гречкин не имел такую богатую фантазию и, моделируя нападение водного хищника, представлял большую белую акулу, выпрыгивающую из воды». Сейчас Юра ощущал себя как на ладони у всемогущего злобного морского создания, которое отчетливо видело их всех, и в любой момент могло выпрыгнуть из воды или выпустить свои щупальца, обвить тела и утащить на глубину. «С какой скоростью глубоководный демон сможет преодолеть сто метров, отделяющие нас от воды?» – думал Юра. «Секунд 10-15. Он перевел взгляд вперед. «Ага, вон пятая петля». «Еще примерно три километра, и все, добрались. Нервы мои совсем уже не те». Снова раздался всплеск. «Залетаем в ближайший проход», — приказал Гречкин. В этот раз все разглядели огромный красный шипастый плавник, который будто парус вылез из воды и спустя секунду скрылся. «Вот это рыбина!» — воскликнул Димка. «Не рыба!» — возразил Васечкин. «Там еще куча усов было, как у креветки. Во все стороны торчали». «Не было там усов», — сказал Дима. «Были?» — спорил Васечкин. Они по очереди залетели в тоннель. Сначала Васечкин с Машей, потом Катя, Димка и последним Юра. Выпучив глаза, все смотрели из прохода на воду, по которой расходились круги. «Может, попробуем вернуться через тоннели?» — предложила Катя. «Можно попробовать», — сказал Юра. «Но надо обдумать. Если лететь по тоннелям, то появляется вероятность заблудиться». «Да и тут тоже водится всякое. Лететь по тоннелям, иногда вылезая и корректируя направление по петлям? Ну, так не заблудимся, да. А вот если наткнемся тут на кого-то поменьше, чем эта морская чертовщина, то убегать будет некуда, придется отбиваться палками. И мы не уверены в том, что из моря на нас кто-то будет нападать. Пока что это лишь предположение. А то, что тут в проходах есть хищники, это факт. И летя там, мы быстрее преодолеем путь». «Нам лететь осталось километра три. Это полчаса, если отталкиваться посильнее». «Ну что, вылезаем тогда?» – уточнил Васечкин. «Да», – ответил Юра и вылез первым. Следом вылезли остальные. Они пролетели метров пятьсот. Из воды в их сторону, с шумом разбивающихся о скалы волн в момент шторма, вылетело нечто огромное и на первый взгляд бесформенное» переливающиеся всеми цветами радуги. У создания отовсюду торчали шипы, похожие на острые жесткие усы, такие, как у земных ракообразных. Усы эти были длиной метров по пять. Слева и справа на теле монстра два перепончатых паруса, растянутых на хрящевых лучевых опорах. До этого, будучи оттопыренными, сложились вдоль тела, потом развернулись по направлению движения хищника, выдвинулись вперед развернулись вновь, подставив всю площадь перепонки плавника под сопротивление воздуха, и резко прижались назад к телу. Таким образом, существо отталкивалось от среды, будь то жидкость или газ. Движения плавников повторялись и выглядели, как движения крыльев птицы-калибри, только замедленные в сто раз. Существо двигалось невероятно быстро. «В тоннель!» – крикнул Гречкин. Но смысла в его приказе не было, потому что еще до его сигнала все ринулись искать ближайший проход. Разноцветные, переливающиеся всеми возможными цветами, будто бензин, разлитый в луже, создание летело на Юру. Пока Гречкин добирался до тоннеля, он успел сообразить, что такое огромное существо не сможет пролезть сквозь узкий пещерный проход диаметром не более двух метров. Но как же Юра ошибался? Гречкин залез в проход. Обернулся и увидел, как уже казалось, змееподобное создание. Прижав все свои выступающие части к туловищу, протиснулась в проход следом за Юрой. Между зверем и Гречкиным было не более 4 метров. В тоннеле животное уже не могло отталкиваться когтистыми плавниками, и поэтому скорость его значительно снизилась. Юра летел вперед без оглядки. Он перебирал руками по выступам, а сердце его бешено колотилось. Адреналин заполнил кровь. Ольс подскочил до 120 ударов в минуту. «Вот он, выход из тоннеля, еще буквально 20 метров!» Гречкин вновь обернулся и увидел красные, торчащие глаза этого огромного, ракообразного создания, извивающегося в тесноте пещеры. Жвала, расположенные чуть ниже глаз, напоминали паучьи мандибулы, парные челюсти ротового аппарата членистоногих, которыми это существо разрывало своих жертв и медленно проталкивало в себя... «Невзирая на то, что добыча могла быть еще жива и в сознании, более мучительной смерти, чем быть перемолотым, начиная с ног, этими биологическими жерновами, Юра себе не мог представить. Хрустят кости стоп, разрываются связки, расщепляются мышцы, перемалываются голени, хруст костей голени сменяется хрустом от дробления коленных суставов, и далее все выше и выше по телу растекается нетерпимая боль». «И уносит тебя в мир небытия!» Страх этот придал Гречкину сил, и оставшиеся расстояние в тоннеле он преодолел с еще большей скоростью. Юра выскочил в зал и принялся в попыхах осматриваться. «В другой тоннель!» «Вот он!» Юра оттолкнулся и полетел к следующему проходу. Он не сразу заметил, что со стен в его сторону прыгнули существа, напоминающие черных обезьян с невероятно вытянутыми конечностями. Под собой Юра увидел, как зверь вылезает из тоннеля. Сначала появилась голова с торчащими вперед глазами, следом переливающийся на свету панцирь спины. Далее показался хвост, похожий на хвост речного рака, закованный в сегментированный хитиновый экзоскелет. Как только большая часть тела монстра вылезла из узкого прохода, когтистые плавники его, расположенные по бокам, резко раскрылись, растопырились в стороны, будто крылья... А жесткие усы антенны распрямились и торчали иглами во всех возможных направлениях. Длина водного существа была метров десять. Обезьяны увидели этого огромного ракообразного и завопили. Начали махать лапами, пытаясь сменить траекторию полета. Но быстро погасить инерцию у них не получалось. Четыре особи летели прямо на монстра. А Гречкин прижался спиной к стене, цвотившись за лиану. Не замерев, не дыша, смотрел в их мохнатые морды, искаженные гримасой ужаса. Рак махнул веерами-плавниками и с невероятной скоростью рванул вперед, преодолев расстояние до ближайшей визжащей обезьяны, равное 20 метрам, буквально в мгновение. Рывок хищника был настолько молниеносным, что остальные особи из-за воздушной ударной волны резко сменили направление на противоположное. Даже Юра ощутил на себе давление воздуха спустя секунду после атаки рака. «Обезьяна, угодившая в челюсти, завизжала еще громче!» Вопль ее был ужасным. Юра сморщил лицо, отвел взгляд и... «Он не видел, как рак заживо перемалывает человекоподобное млекопитающее. Не видел, как брызги крови разлетаются в разные стороны и летят, пока не коснутся стен». Он даже не видел, как другие три обезьяны в панике нырнули в проходы Потому что уже и сам был в проходе В том самом, откуда вылез полминуты назад, убегая от монстра Истошный высокий вопль обезьяны свинял за спиной Гречкина Рак продолжал измельчать плоть и проталкивать ее в себя маленькими кусочками Юра вылетел из прохода и увидел метрах в пятидесяти своих товарищей Они что-то кричали Гречкину Юра молча оттолкнулся от стены прохода и полетел навстречу людям, показывая жестом, чтобы они замолчали. Указательный палец он поднес к губам. Другой рукой, кулаком, грозил им, мол, если вы сейчас не заткнетесь, я вас сам всех тут поубиваю. Гонимые страхом быть заживо съеденными, назад они долетели за двадцать минут. Про обезьян и про то, как рак напал на одну из них, Юра рассказал только, когда они уже были возле так называемого своего прохода ведущего к цепочке залов и тоннелей, заканчивающейся начальным тоннелем с воротами на выход из этого сюрреалистичного космического бестиария. Еще минут десять потребовалось, чтобы добраться до начального тоннеля, где уже стояла Элли. Точнее, не стояла, а лежала на боку. Между кораблем и маховыми стенками практически не осталось свободного пространства. «Не может быть!» – воскликнул Гречкин и полетел к Элли. «Мы спасены!» – закричал Димка. Катя ничего не сказала, но брови ее приподнялись от удивления. Васечкин крикнул. А Победа!» Юра прикоснулся рукой к носу корабля. «Мы тут не пролезем!» – произнес он. «Пусть она вылетит в зал!» – сказала Катя. «Эли!» – произнес с волнением Юра. Волнение его было небезосновательным. «Неужели и правда все так просто?» «Не может быть!» «Скорее всего, она либо обесточена, либо сломана», размышлял таким образом Гречкин. Но все было куда сложнее. «Да, Юра», — ответила Элли. И по корпусу ее пробежали белые световые полосы. Гречкин на секунду обернулся на висящих позади него людей. «Работает!» Димка от радости сжал кулаки и потряс руками. «Элли, ты в порядке?» — спросил Юра. «Да», — ответил корабль. Гречкин чул подвох но не мог понять, что не так. Он не мог сформулировать причину своих ощущений. Интуитивно он понимал, что во всем, что с ними здесь происходит, нет никакого смысла, если рассматривать ситуацию с точки зрения разумных созданий, управляющих этим местом. Зачем им запирать людей и тут же кидать новоиспеченным узникам ключи от решетки? Почему нельзя выйти на контакт? Почему нельзя просто открыть ворота? Зачем было пропихивать Элли в этот узкий тоннель? «Зачем было ее обесточивать, а сейчас включать и возвращать людям? Зачем на несколько дней подвергать людей опасности, запирая их в гигантском городе, населенном хищниками, чтобы потом вернуть Элли?» Никакой логики в этих действиях Юра не мог углядеть. Высокоразвитая цивилизация не стала бы так себя вести, по крайней мере, по мнению Гречкина. «Можешь пролететь чуть вперед? Там будет выход в более просторное помещение», — сказал Юра. «Выполню, как только вы отойдете». Люди вылетели из прохода, а следом медленно выплыла Элли. Юра залетел в корабль, остальным приказал ждать. Он осмотрелся, не увидел ничего подозрительного. «Что с тобой было?» – спросил Гречкин. «Ты общалась с кем-нибудь из них?» «Нет, им не обязательно общаться со мной, как с искусственным интеллектом, чтобы получить всю хранящуюся во мне информацию. Они могли просто скачать все данные из моей памяти». Юра высунул голову из корабля и произнес «Залетайте, все нормально!» Вроде бы Он подлетел к задней стенке «Элли, сгенерируй еды! Одну порцию!» «Выполняю!» Тут же на стене отъехала небольшая заслонка Открыв кубическую полость с гранью, равной 30 сантиметрам Там летал съедобный шарик размером с яблоко. В нем содержались все необходимые для человека питательные вещества Гречкин накинулся на еду «Вероятно, дело было так», – чавкая произнес Юра, когда вся команда залетела в корабль. «Они за эти несколько дней полностью изучили Элли, скачали с нее всю информацию, и когда она стала им не нужна, выкинули ее сюда». «Извините, что не по теме, но Машу, наверное, лучше в капсулу положить», – предложила Катя. «Да, клади», – сказал Юра. «Значит, мы попали не к тем существам, которые создали Элли», – предположил Васечкин. «Иначе зачем им ее изучать?» «Элли, подготовь одну хронокапсулу», – произнесла Катя. «Слушаюсь». «И зачем они ее сюда к нам сунули?» – спросил Димка. «Почему они ее не выкинули в космос, если она им стала не нужна?» «На самом деле мы могли попасть к ее создателям», – предположил Юра. «Просто она для них как реликт, как археологический объект. Ей же 13 тысяч лет. Может, это место – это их музей? Тогда, допустим, они не выкинули ее, а наоборот, положили на сохранность». Но опять же, это выглядит странно. Но сохранность, наверное, надо было куда-то в другое место класть. Под стеклышко в музей. Из стены выехала хронокапсула. «Насчет того, что они ее выкинули или не выкинули?» – начал Васечкин. «Димка прав, не выкинули. Если они поместили ее сюда, значит, она им еще нужна. Иначе бы пыльнули в космос, да и все». Катя положила девочку в капсулу. «Элли, запиши им мое послание. Переведи и отправь, как ты это уже делала». Гречкин подлетел к ребенку и, улыбнувшись, коснулся Машиного носика пальцем. Девочка огукнула. «Готова записывать. Говори». «Может, сначала улетим отсюда, а потом будем с ними разговаривать?» – предложила Катя, поглаживая Машу по голове. «Элли, подожди пока!» «Жду!» «Куда улетим?» – обратился Юра к Кате. «Не знаю. Просто улетим из этого места. А ты предлагаешь остаться тут?» «Я пока ничего не предлагаю. Я думаю». Элли, задвигай капсулу, сказала Катя. Выполняю. Вы есть будете? спросил Гречкин. Я пока нет, сказал Димка. И я нет, сказал Васечкин. Катя ничего не ответила. Она смотрела на Машу, заезжающую в стену вместе с капсулой. Элли, записывай послание. Говори, кто вы? Что вам от нас надо? внятно произнес Юра. Хотя четкости произношения не требовалось, ведь Элли не пересылала не земному разуму непосредственно слова Юры, а переписывала их в электромагнитный язык, недоступный для осознания человеком, как не может муравей понять эхолокацию летучих мышей. Мы LBNT, толп, тиранг. Вы нужны тут, чтобы жить тут. Озвучила ответ Элли. Как вас зовут? Иск, У нас нет имени. «Что нам мешает улететь прямо сейчас?» «Юр, надо как-то повежливее с ними. Скажи им спасибо за то, что они вылечили нас», — сказала Катя. «Вы не сможете лететь. Толп, Рэнг, невозможно лететь». «Кто у вас главный?» «Нет главных. Да я скажу», — вмешалась Катя. «Элли, готова?» «Готова». «Мы с братом очень благодарны вам за то, что вы спасли нам жизнь». «Тайп, Энн, нужно, чтобы вы жили». «Рен, вы живы?» «Мы не сможем выжить в невесомости. Нам нужна гравитация. Вы хотите, чтобы мы жили, но мы умрем здесь», – сказал Юра. «Вы будете умирать тут. Энг, Тел, Ренг. Как и все умирают тут». «Как вы помешаете нам улететь?» – спросил Юра. «Защита никого не пропустит. Ти-Ле-Ден». вокруг этого места стоит силовое поле?» «Есть защита». Толп, Рен, никто не пройдет через защиту. Защита стоит в пространстве и в подпространстве? Защита стоит в пространстве. Элни Ден. Защита стоит в подпространстве. Как называется это место? Тираен Лиран. Элли, это никак нельзя перевести, спросил Гречкин. Это имя собственное, оно не переводится, ответила Элли. Так называется этот город. «Но и эти звуки никак не отражают настоящее название. Это лишь слоги, на мой субъективный взгляд, соответствующие изменению колебания электромагнитной волны, которую они посылают нам. Я могу попробовать переформулировать вопрос и спросить, какой смысл в существовании этого места?» «Давай, и не озвучивай дальше нам непереводимые части речи». «Хорошо. Смысл этого места в том, чтобы жить в нем», – произнесла Элли ответ. «А если мы не хотим тут жить?» «Вы не можете решать сами». «А кто решает?» «Никто не решает. Нельзя решать то, что уже решено». «Элли, мы возьмем пока переговорную паузу». «Как скажешь». «Давайте слетаем, посмотрим, что там за защита стоит», предложил Васечкин. «Там силовые поля», сказал Юра. «Когда мы подлетели к этому городу, они, видимо, сняли одно поле ненадолго. Затащили нас, а потом включили его». «Зачем им силовое поле?» – спросила Катя. «Я так понял, для защиты от кого-то извне», – сказал Гречкин. «Сомневаюсь, что кто-то из обитающих тут животных может попытаться сбежать. И поэтому для охраны они держат постоянно включенным силовое поле. И зачем им тратить энергию на поле, если у них есть система радиоэлектронной борьбы?» – сказал Саша. «Вот именно», – согласился Гречкин. «Если им нужно пресечь побег, они и без поля заглушат любой корабль». «Из всего этого напрашивается один вывод», — сказала Катя. «Рядом есть еще кто-то, кого они боятся. Может, еще какой-то подобный город. Или, может, жители Мелкого Гарри?» «Сомневаюсь насчет Гарри. Если только они там под поверхностью живут», — сказал Юра. «Тот, от кого они закрываются полем в подпространстве, владеет технологией подпространства. Высшая цивилизация не будет жить на Мелком Гарри. Я же говорю, там радиоактивная пустыня». А то, что может быть еще что-то подобное этому городу, более вероятно. «Может, они закрылись от Сферы?» – предложил Саша. «Ну...» – задумался Юра. «Интуитивно мне это тоже кажется странным. Сфера может сожрать целую звездную систему. Всемогущий луч не догадался закрыть наши планеты и Солнце силовым полем». «Нет, не от Сферы они закрылись». «Но на Гаре должен был кто-то быть. Ты говорил, что вы перехватили сигнал, идущий на него», – сказала Катя. «Да, верно». Юра вздохнул и почесал затылок. «Я и не отрицаю, что на гаре кто-то есть. Может, какие-то остатки цивилизации живут. А может, эти роботы-пауки летают на Туда для... Не знаю. Изучают его или ресурсы привозят. Металлы для строительства и ремонта города, к примеру». «Попытаться отсюда улететь все равно надо», — сказал Саша. «Вот вы заладили. Улететь, улететь», — Юра махнул рукой на товарищей. Тут хоть можно выйти поплавать или воздухом свежим подышать. Прежде чем улетать, надо понять, куда улетать. В Элли мы в безопасности. Гравитации нет. Ну, создадим, это не проблема. Так что у меня план такой. Первое, Элли делает нам искусственную гравитацию. Второе, мы выясняем все об этом месте. Возможно, мы узнаем что-то, что нам поможет определиться с главным вопросом. А главный вопрос такой. Где нам жить? Я имею в виду, где нам окончательно остаться жить? «Прямо вот до старости. Где будет наш новый дом?» «Еще, нам желательно продолжить человеческий род. Нас пятеро. Трое мужчин и две женщины. В принципе, мы могли бы заселить человечеством какую-нибудь пригодную для жизни планету». «Так, подожди с продолжением рода». Катя погрозила Юре пальцем. «Ты куда-то не туда разговор уводишь». «Хорошо, но к этому вопросу мы все равно когда-нибудь вернемся», – сказал Юра. «А сейчас предлагаю создать нам гравитацию». Элли ушла в подпространство и полетела в сторону океана. Сквозь прозрачный корпус было видно, как воздушные полости чередуются со стенами, через которые Элли пролетала без труда. Менее чем за минуту они добрались до океанического шара. Элли вышла из-под пространства и зависла посередине между зеленой стеной громадного сферического помещения и водной гладью. Гречкин дал приказ лететь вокруг океана с такой скоростью, чтобы центробежная сила в корабле стала равна земной силе тяжести. Элли развернулась и накренилась так, чтобы та часть корабля, на которой не было никаких конструктивно выделенных элементов, оказалась в восприятии людей полом после разгона. Элли начала ускоряться, а ее пассажиров прижимало к противоположной от океана стене каюты. Ощущение верха и низа у всех стало одинаковым. Низом была стенка корабля, Верхом поверхность воды. Люди стояли на твердом полу при нормальной силе тяжести, равной в один G. В 50 метрах над их головами проматывалась голубая гладь океана, а под ними, также в 50 метрах, летел бескрайний настил из мха. Ни у кого не было ощущения, что Элли движется. Вместо этого казалось, что движется все вокруг. После нескольких дней пребывания в невесомости, серьезных проблем с опорно-двигательной системой у людей не возникло. Но небольшой дискомфорт из-за слабости в мышцах все же был. Элли стала центрифугой с радиусом вращения около 50 километров. Она летела вокруг водного шара со скоростью 2500 километров в час, тем самым создав внутри себя искусственную земную гравитацию. Начало темнеть. Гречкин ходил по кораблю взад-вперед. Катя, Васечкин и Дима сидели на полу, опершись на стену. «Элли», — сказал Юра, — «слушаю». «Отправь нашим новым знакомым сообщение!» «Говори!» «Вы знаете что-нибудь про сферу?» «Это существо из-под пространства, которое затягивает в себя материю!» «Опасное! Уничтожает звезды!» Озвучила ответ Элли. «Вы знаете что-нибудь про луч?» «Это доброе существо из-под пространства!» «Есть много хороших, много плохих!» «Вы живые? Или вы это искусственный интеллект?» «Мы помогаем, чтоб все жили!» Чтоб все существовало так, как было нужно. «Вы живые?» «Мы не живые». «Да ладно!» — воскликнул Гречкин. «Неужели я добился от них хоть одного прямого ответа?» «Элли, это не отправляй». «Слушаюсь». «Может, это те роботы с щупальцами?» — спросила Катя. «Не знаю, может». «Если это роботы, то надо спросить, куда делись все живые?» — предложил Саша. «Ай!» — Юра махнул рукой. не «Они ответят что-то типа, все живые находятся тут. И будут иметь в виду этот поганый зверинец. Надо не так, надо как-то...» «О, придумал!» «Элли, записывай!» «Говори!» «Ваши создатели мертвы?» «Ваши хозяева мертвы?» «Ваши руководители мертвы?» «Три варианта, на всякий случай», — шепнул Юра, повернувшись к Саше. «Вымерли, вымерли, вымерли!» «Вы следите тут за порядком?» «Мы сохраняем тут все так, как было». «Мне кажется, мы говорим с искусственным интеллектом», сказал Саша. «А те, кто когда-то построил Элли, как раз и вымер», сказала Катя, вставая. «Дай-ка я поговорю». «Поговори». «Элли, готова?» спросила Катя. «Готова». «Что случилось с вашей планетой?» «Планета непригодна». «Планета мертвая». «Кто сделал планету мертвой и непригодной?» «Убили». «А, убили». «Элли, озвучивай дальше все, что они говорят», — сказала Катя. «И озвучь последнее сообщение полностью». «Инре убили Истер, а Истер убили Инре», — произнесла Элли. «Это была война?» — спросила Катя. «Толп. Была война. Тирен». «Элли, пока пауза». «Слушаюсь». «Теперь многое понятно», — сказал Юра. «Пока мы сюда летели, у них случилась ядерная война». Поэтому на Гаре полно радиоактивных зон. Разумные существа переместились жить в космос, но за тысячи лет вымерли, не сумев приспособиться. Похоже на правду? «Похоже», — согласилась Катя. «Только я не думаю, что они все вымерли. Скорее, часть из них или улетели на другие планеты, или летают где-то тут, на орбите, в городах». «Он тебе только что сказал три раза, что они вымерли». «Ну, значит, не из-за отсутствия гравитации вымерли, а по какой-то другой причине». «Потому что, я так понимаю, эти существа могли жить в невесомости. Иначе они бы построили города и создали бы в них гравитацию за счет вращения». Пару минут они молчали. Юра все так же ходил от стены к стене, сцепив руки за спиной. «У меня появилась идея». Гречкин резко остановился. «Элли, записывай». «Говори». «У вас есть информационная сеть?» «Нет информационной сети». «У вас есть интернет?» «Нет интернета». «Черт, ладно, не вышло», – произнес он себе под нос. «Может, они не понимают, что ты от них хочешь?» – предположил Васечкин. «Переформулируй как-нибудь». Гречкин задумался на пару секунд. «У вас есть база знаний?» «У вас есть хранилище информации?» «У вас есть библиотека?» Юра пожал плечами, мол, «Я не знаю, как об этом еще спросить». «Нет базы знаний. Есть хранилище информации. Тянг, толп. Нет библиотеки». «Во, хранилище информации, они поняли», — воскликнул Васечкин. «Давай дальше что-нибудь с этим словосочетанием». «Как войти в ваше хранилище информации?» — спросил Гречкин. «Любой может зайти». «Впустите нас в ваше хранилище информации». «Вход не закрыт». «Да черт вас дери!» «Сделайте так, чтобы мы оказались в вашем хранилище информации». Наступила тишина. «Чего они замолкли-то?» — спросил Саша. «Юра, я подключилась к их серверу». — сказала Элли. «Отлично!» — Гречкин хлопнул в ладоши. «Что на сервере?» «Много разной информации, созданной разумной цивилизацией, которая когда-то жила на мелком Гарри. Чтобы вам было понятно, я назову это файлы излучения. Я сама сталкиваюсь с ними впервые». «Что такое файлы излучения?» — спросил Васечкин. «Файлы, содержащие информацию в электромагнитном излучении», — ответила Элли. «Видео, что ли?» — спросила Катя. «Нет». «Запусти любой файл», — сказал Гречкин. Элли вывела на стене изображение серого квадрата. Квадрат становился то чуть светлее, то темнее. «И что это?» — спросил Юра. «Из этого квадрата сейчас идет электромагнитное излучение в диапазоне видимого спектра и радио. Таким образом передается информация». «А можно эти файлы как-то перевести в понятный нам формат?» — спросил Васечкин. «Нет». «Ты можешь нам пересказать, что там в этих файлах излучения?» – спросил Юра. «В этом показан проход между помещениями и еще что-то. Я не могу понять ни языка, ни смысла информации. Язык электромагнитных волн за 13 тысяч лет сильно изменился». «Нам нужны астрономические навигационные карты», – сказал Васечкин. «Да, Элли. Давай ищи все, что связано с их астрономией», – сказал Юра. «Ищу». «У тех, кто жил на Гаре много тысяч лет назад, были органы восприятия электромагнитного излучения за пределами видимого спектра», – сказала Катя, глядя на мерцающий квадрат. «Эти их органы – это же, по сути, биологические антенны». «Еще у них должен был быть орган, отправляющий электромагнитный сигнал», – сказал Юра. «А уши у них были?» – спросил Димка. «Уши нужны даже тем, кто не общается голосом», – сказал Васечкин. «Уши нужны, чтобы услышать опасность». «Элли, ну что там? Есть полезная информация?» – спросил Гречкин. «Я сейчас просматриваю файлы. Я не могу ничего понять, за исключением технических материалов. Мой интеллект, основанный на земной культуре, воспринимает всю нетехническую информацию на их сервере, как бессмыслицу». «Элли, это похоже на интернет?» – спросил Дима. «Да, но на локальную сеть. А у них есть музыка или фильмы? Они сидели в соцсетях?» – продолжил мальчик. Я не могу разобрать их социальную информацию. Все, что я вижу, это полный бред, шум, мусор, какие-то бессмысленные фрагменты. Есть хоть одно изображение представителя этой разумной цивилизации? Спросила Катя. Может и есть. Но все, что относится к их социальной составляющей, закодировано так, что я не могу ничего осознать. Пересказывай, что ты видишь, сказал Юра. «Необходимость движения по круговой орбите, отражение электромагнитной волны от плоской поверхности, желание размножаться, радость при переходе через тоннель, две линии летят навстречу друг другу, повышение температуры воды». «Погоди, Элли, достаточно», — сказал Юра. «Просто какой-то хаотичный набор информации. Чушь какая-то», — произнес Васечкин. «Я никак не могу понять информацию в большинстве файлов», — сказала Элли. Технические данные я распознаю, потому что они не изменились за тысячи лет. Все, нашла. Вижу модели звездного неба. Там есть координаты звезд и экзопланет? Да. Огромный каталог данных по звездным системам. Есть отдельно по звездам, планетам, спутникам, астероидам, кометам. Ищи ближайшие звезды с планетами, на которых такая же атмосфера, как и на Земле. Подробно изученные звездные системы ограничиваются средним радиусом 1207 световых лет от системы, в которой мы сейчас. В подробно изученных системах есть 74 планеты с атмосферным составом, похожим на Земной. 74! воскликнул астроном. Какие данные по ним есть? Среднее расстояние от звезды. Период вращения вокруг звезды. Период обращения вокруг своей оси. Наклон оси. Últ田中. Экваториальный диаметр, масса, выраженная в количестве масс мелкого Гарри, состав атмосферы, средняя плотность, наличие жизни, наличие разумной жизни. На каких есть жизнь? крикнул Саша. На всех. Вау! -а, -а, -а, -а, -а! -а, -а! а я и не сомневался никогда! Васечки наш покраснел. На каких есть разумная жизнь? На одной. На одной? Земля есть в их списке? Да. В их каталоге указано, что на Земле есть разумная жизнь. Значит, они знали о нашем существовании. А точно больше нигде нет разумной жизни? Точно. Эх, жаль. Ну да ладно, завезем. Так, так, так. Васечкин деловито зашагал. Сколько планет имеют диаметр от 12 до 13 тысяч километров? Землю вычеркни из списка. Семь. Какое расстояние до этих планет? Округляй до световых лет. 36 129 250 307 503 семь семьдесят 902 выведи их на экран там не знаю как нибудь чтобы нам было понятно тараторил саша на стене появилось изображение трехмерной координатной сетки семь звездных систем с интересующими планетами заняли в ней свое положенное место и отображались условным знаком в виде белого кружка. От каждого кружка к центру системы координат тянулась еле заметная пунктирная линия. Поверх линии было подписано расстояние. Три кружка были в одном направлении, другие три кружка в противоположном. Седьмой кружок находился отдельно от всех. Юра, Катя и Димка подошли к координатной сетке и встали за спиной Васечкина. «Надо выставить маршрут и пролететь по всем планетам! Выберем самую пригодную!» Командным тоном произнес Саша – «Мне не хватит заряда, чтобы пролететь маршрутом, проходящим через эти семь звездных систем», сказала Элли. «На сколько лет у тебя еще заряда?» спросил Юра. «Это зависит от множества факторов», ответила Элли. «Какое расстояние мы в пятером сможем пролететь в хронокапсулах?» спросила Катя. «Энергии хватит еще на 421 световой год полета». «Тогда у нас выбор невелик», сказал Юра. Он повел пальцем по экрану. «Полетим по трём ближайшим, и потом вот на эту. А про те три придётся забыть». «Только мы не придумали, как выбраться отсюда», – сказал Димка. «Я предлагаю слетать и посмотреть на это силовое поле», – сказал Саша. «Может, его там нет?» «Да», – сказал Юра. «Давайте слетаем на разведку». «У нас есть вообще какие-нибудь гарантии, что эти координаты верны?» – спросила Катя. «Вас не смущает, что они просто так дали нам информацию?» «Что если мы прилетим, а там ничего нет?» Все может быть, ответил Гречкин. Если выберемся отсюда, то долетим до первой планеты и узнаем. До нее 36 световых лет. Если ее там не окажется, то вернемся сюда, и тогда уже придется жить в Элли. Будем выходить на улицу, полетать, поплавать, но основное время придется проводить внутри Элли, все в пятером. До тех пор, пока не сойдем с ума и не умрем. Если этот искусственный интеллект, лишь голосовой помощник, то почему он не должен дать нам информацию? спросил Саша. У нас на Земле можно было обратиться к Алисе и попросить у нее координаты любой звезды, которая была в базе мирового космического агентства. У нас подобная информация лежала в свободном доступе. Эли не останавливаясь ушла в подпространство, свернула и нырнула в стену. Вскоре она оказалась за пределами города. Стенки ее были прозрачны. Находясь в подпространстве, силового поля подпространства видно не было. Все, что лежало за границей пространства нашей Вселенной, скрыто для восприятия человеческих органов. Сквозь разрыв в пространстве, который создавала Элли, проникал свет из нашей Вселенной, и, соответственно, людям внутри были видны только объекты, принадлежащие ей, то есть нашему пространству. А вот детекторы Элли могли уловить силовое поле, находящееся и в подпространстве. Все звезды вокруг колыхались, плавали влево-вправо с короткой амплитудой, Этот эффект был вызван искажением света, проходящего через силовое поле пространства. Силовые защитные поля космического города являлись невероятно мощными электромагнитными полями, которые могли отклонять любую материю или энергию. На поддержание такого поля требовалось миллиарды ватт электроэнергии. «Если человек попытается пройти сквозь такое поле, то, несомненно, погибнет от излучения, а электроника при проходе сквозь поле сгорит». «Да», – произнесла Катя. «Я думаю, нам не стоит пытаться пролететь сквозь него». «Элли, ты видишь поле в подпространстве?» – спросил Юра. «Да. И как нам быть?» – спросил Саша. Гречкин не успел ответить. Свет погас, а стенки корабля потеряли прозрачность. Система радиоэлектронной борьбы города вновь обесточила Элли. «Это еще что?» – крикнул Дима. Катя схватила Юру за предплечье. «Спокойно!» – сказал Гречкин. «Нас опять выключили!» «Я думаю, сейчас мы вернемся обратно». Так и случилось. Щупальца-манипулятор вылезла из-под пространства, обвелась вокруг Элли и потащила ее назад в город. Через несколько минут корабль вновь был в тоннеле, а ворота сзади закрылись и исчезли. Вместо них теперь была стена, покрытая мхом, такая же, как и все вокруг. Юра, Саша, Катя и Дима левитировали в темноте внутри корабля. Из-за стены раздался Машин плач. «Маша!» Катя полетела на звук, подлетела к стенке и постучала по ней. «Маруся, ку-ку, все хорошо, Машенька». «И долго она будет выключена?» – спросил Саша. «Надеюсь, что нет», – сказал Гречкин. «Воздух сюда не поступает?» – спросил Дима. «Скорее всего нет», – ответил Юра. «А если мы задохнемся?» – Димка занервничал. И в этот момент Элли включилась. «Элли!» – произнес Гречкин. «Давай к водному шару. Вернем гравитацию». «Слушаюсь». Вскоре Элли вновь летала вокруг океана со скоростью две с половиной тысячи километров в час. За бортом темнело. Гречкин, слегка задрав голову, задумчиво смотрел на проносящийся с огромной скоростью океан. «Запиши им послание», — сказал Юра. «Говори». «Уберите ненадолго силовое поле. Мы улетим». «Нельзя улететь, толп». «Почему нельзя?» «Нельзя улететь. тиер «Почему вы не выпускаете нас?» «Нельзя». «Почему?» «Нельзя». «Назовите причину». «Нет причины. Эн-Иск». «От кого вы защищаетесь силовым полем?» «Истер». «Истер где-то рядом?» «Истер убьют всех». «Если снять поле, Истер прилетят и убьют всех». «Поле защищают от Лемран. Поле нельзя убрать». «Истер, это такой же город, как и этот!» «Истер, город, как и этот!» «На Истер есть живые?» «На Истер нет живых!» «Вы нас не выпускаете из-за Истер?» «Нельзя выпускать!» «Элли, пауза!» «Слушаюсь!» «План таков», — сказал Юра. «Нам надо найти генератор поля и сломать его!» «Ты хоть знаешь, как он выглядит?» — спросил Васечкин. «Понятия не имею!» «Элли, найди в их хранилище все, что связано с устройством города. Планы, карты, все, что есть». «Уже ищу». Все разумные вымерли, а искусственный интеллект до сих пор выполняет все, что было в него заложено тысячи лет назад, рассуждал Гречкин. «И похоже, тут где-то летает еще один такой же город, в котором раньше жили их враги, которые тоже вымерли». «Этот Истер и правда может представлять опасность?» спросил Димка. «А я откуда знаю?» ответил Юра. «Даже если мы уберем одну из полей, нам надо что-то сделать с их системой глушения электроники», сказала Катя. «Выключим поле и начнем ускоряться. Даже если они нас отключат, полетим вперед по инерции. Может придумать, как обесточить вообще весь город? Тогда их глушилка не сработает», предложил Саша. Гречкин ничего не ответил. Тяжело вздохнул, прошелся взад-вперед. «Нашла карты города», сказала Элли. «Это можно представить в виде обычного человеческого чертежа?» – спросил Юра. «Да, я могу перевести и представить в виде линий. Открой какой-нибудь план города, любой, хотя бы понять, как это все будет выглядеть». На стене появился овал с кругом в середине. Круг занимал почти всю площадь овала и являлся обозначением океана. Оставшееся пространство в овале за пределами круга было испещрено маленькими кружочками и отрезками – я тут глаза себе сломаю, сказал Юра. Открой план помещения с генератором поля и проставь линейные размеры в метрах. Элли увеличила нужную область. Генератор электромагнитного поля изображался на чертеже в виде двух треугольников, расположенных основаниями друг к другу. Мы сможем залететь туда без проблем, сказал Юра. Комната с генератором 53 на 72 метра. Высота тут не указана, но думаю, что нам хватит. «Думаешь, мы сможем физически разломать сам генератор?» – спросила Катя. «Для начала надо посмотреть, как он у них выглядит», – сказал Гречкин. «Я, честно говоря, ни разу не видел инопланетных генераторов силовых полей. Может, там просто огромная катушка с медной проволокой?» – сказал Васечкин. Что-то я сомневаюсь. Это была шутка. «Я могу поискать для вас документацию по устройству генератора», – сказала Элли. «Не надо. Быстрее будет слетать туда и посмотреть на него». Юра окинул взглядом Катю, Сашу и Димку. «Полетели», – произнес Васечкин. «Элли, вези нас к генератору», – сказал Гречкин. «Слушаюсь». Воздушные полости сменялись многометровыми толстыми стенами, а стены снова полостями. Все вокруг, за пределами корабля, рябило от быстрой смены окружения. Помещение с генератором поля находилось в 30 километрах от океана. Это расстояние Элли преодолела за несколько минут». Внутри огромной экранирующей комнаты было темно, или пока не выходило из-под пространства. В центре комнаты стоял столб диаметром 10 метров, и тянулся он от пола до потолка. Высота его была под сотню метров. По металлическим экранирующим стенам помещения и по столбу бегали неоновые пятнышки, коронарные разряды из-за чего столб напоминал ствол огромной секвойи, на которой накрутили бесчисленное множество новогодних гирлянд с маленькими лампочками. «Если мы сейчас зайдем в нашу вселенную, нас не убьет током?» – спросил Димка. «Внутри Элли, вероятно, не убьет», – сказал Гречкин. «Она будет экранировать нас. А вот если вылезти из нее, то убьет тут же. Вообще лучше не рисковать и остаться в подпространстве». Юра провел взглядом от низа до верха гигантского неонового столба. Вероятно, по нему идет очень мощный ток. Я думаю, гигаватты. «Это много?» – спросил Димка. «Это миллиарды ватт», – сказал Юра. «Для сравнения, твой чайник дома потреблял 700 ватт. чтобы создать электромагнитное поле, способное отклонять ракеты, или чем они там воюют, нужно невероятно много энергии». чтобы полностью защитить город?» – начал Васечкин. «Один генератор должен создавать два поля в нашем пространстве, и второй генератор должен создавать еще два поля в подпространстве». «Почему по два поля?» – спросила Катя. «У магнитного поля есть слабые места. Это полюса», – сказал Саша. «В полюс можно ударить ракеты и повредить город». «Ты имеешь в виду, что нужно два силовых поля, выставленных таким образом, чтобы одно поле защищало полюса другого поля?» – спросила Катя. «Да», – сказал Саша. «Два поля в пространстве и два поля в подпространстве. И поле должно выходить из антенн, выпирающих за пределы города. Иначе само поле прожжет стены», – сказал Юра. «Антенны должны идти от генератора внутри экранов». «Точно», – кивнул Саша. «И что нам это дает?» – спросила Катя. «Не знаю», – сказал Юра. «Надо думать. Что можно сделать с такой громадиной, к которой даже подойти нельзя?» «Может, не ломать, а как-то обесточить?» – предложил Димка. «Элли, покажи нам карту электростанций, сказал Юра. «Здесь двенадцать электростанций. Вывести все на экран?» – спросила Элли. Гречкин вздохнул. «Не надо. Конечно, было бы глупо делать одну электростанцию на весь город. Это стало бы его уязвимым местом. Разруши ее, и все. Смерть всем». «Попробовать устроить пожар?» – предложил Саша. «Что ты собрался тут жечь?» – спросил Гречкин. «Не знаю». «Давайте рассуждать так», — начал Юра. «Мы понятия не имеем, как устроен этот генератор. Но мы знаем точно, если по нему идет ток, значит, его можно замкнуть. Так?» «Ну...» — Васечкин замялся. «Да, а как иначе? Можно замкнуть. Например, водой», — сказал Гречкин. «Привезти сюда на или воды?» — спросила Катя. «Да. А что нам мешает?» — Юра улыбнулся. «Понадобится очень много воды», — сказал Васечкин. «Если мы привезем метровый шарик, он мгновенно испарится при касании с генератором». «А как мы привезем сюда воду?» – спросила Катя. «Нет гарантии, что нас не убьет током внутри Элли, когда мы выйдем из-под пространства. Если даже Элли нас будет экранировать, все равно придется как-то выталкивать воду наружу». «И что случится в этот момент?» «Я вот не знаю». «Элли может сама привести воду?» – спросил Димка. Юра, Саша и Катя обернулись на мальчика. «Точно», – сказал Юра. «Элли наберет воды из ближайшего водного шара, прилетит сюда, откроет свою дверь и осторожно отлетит в сторону на пару метров, а шар останется висеть на месте». «Сколько нам надо воды?» – спросил Васечкин. «Чем больше, тем лучше», – ответил Юра. «Слепим водный шар диаметром 10 метров?» – спросила Катя. «Это займет время», – сказал Юра. «Но в теории я не вижу проблемы в том, чтобы транспортировать сюда воду. Много воды. Очень много воды». А дальше Элли сделает резкий рывок в сторону шара и потоком воздушной массы отправит шар к столбу и... Сложно сказать, что из этого выйдет. «Когда шар коснется столба, ток должен будет отклониться и пойти через воду», сказал Васечкин. «Вся мощность пойдет не на антенну, а на сам генератор или на стены. Сложно спрогнозировать. Все станет проводить ток во всех направлениях. Он будет плавить все на своем пути». «Я думаю, что это сожжет генератор. На этом дело и закончится». «Давайте начинать», — сказал Юра. «Подожди. Надо решить, где нам безопаснее ждать, пока Элли будет возить воду», — сказал Васечкин. «Скоро совсем стемнеет», — сказала Катя. «Предлагаю вернуться на орбиту океана, а утром начнем. Я бы не хотела провести ночь за пределами корабля». «И я», — сказал Димка. «Да, вы правы», — ответил Юра. «К тому же мне надо немного поспать». Чтобы создать в экранирующей комнате шар диаметром 10 метров, необходимо было перевести туда чуть более 500 кубометров воды. На рассвете Элли отвезла людей к первому тоннелю, подальше от генератора, на всякий случай. Машу достали из хронокапсулы. Как только Элли вошла в пространство экранирующей комнаты, по ее внешнему контуру побежали неоновые змейки. Вся электроника Элли была изолирована поэтому электрическое поле возле столба не могло нанести вреда кораблю, даже если открыть дверь в каюту. Она рассчитала место, где будет накапливать воду, и полетела к океану. Элли залетала в океанический шар, откачивала из каюты воздух, иначе вода не могла бы залиться в каюту. Из-за невесомости вода бы просто упиралась в воздух. Делала дверь доступной для входа, и внутреннее пространство каюты заполнялось водой. После этого Элли уходила в подпространство и летела в экранирующую комнату, делала дверь доступной для выхода и медленно смещалась в сторону, оставляя шлейф воды. Потом она, толкая воду своим корпусом, собирала ее в шар и отправляла его к большому шару. Положение большого шара, который накапливал в себе привезенную воду, приходилось постоянно корректировать в пространстве, слегка подталкивая, чтобы он не дрейфовал. Дальше Элли уходила в подпространство и снова летела к океану. Каюта Элли вмещала около 20 кубов воды. А значит, чтобы собрать шар объемом 500 кубов, требовалось примерно 25 ходок туда-обратно. Одна такая ходка со всеми действиями занимала пять минут. На всю работу Элли нужно было около двух часов. Когда Элли закончила, она вернулась к людям. «Дальше действуем так», – начал Юра. Элли толкает шар к столбу и, не дожидаясь, пока они соприкоснутся, летит к нам. Мы садимся в Элли и вылетаем за пределы города. Там возвращаемся в наше пространство, и, если видим, что поля нет, то разгоняемся в любом направлении. А дальше? По идее, даже если нас отключат, мы должны будем вылететь за пределы радиуса действия их устройства радиоэлектронной борьбы, и Элли снова включится. Если мы видим, что поле не отключилось, мы летим назад, смотреть из-под пространства, что там случилось с генератором и случилось ли вообще с ним что-нибудь. Если с ним ничего не произошло, то в следующий раз Эли также соберет водный шар, толкнет его на столб и запишет из-под пространства все, что там произойдет. Потом покажет нам запись, а мы попытаемся сделать какие-то выводы и дальше будем изобретать новые способы уничтожения генератора. Может, сделаем шар побольше, а может, вообще заполним всю экранирующую комнату водой, Она соприкоснется со столбом, начнет испаряться и в какой-то момент комнату разорвет из-за внутреннего давления. «В общем, не знаю. Будем думать». «Если мы вылетим из города, а за нами отправят какой-нибудь корабль, перехватчик, или по нам откроют огонь?» – спросила Катя. «Да, такое тоже возможно», – сказал Юра. «Я не знаю, что тогда делать». «Есть еще один момент», – сказал Васечкин. «Если удастся отключить поле и по городу нанесут удар эти, как их там». «Те, от кого стоит защита. Что тогда?» «В любом случае, им потребуется какое-то время, чтобы атаковать, если они вообще существуют», — сказал Юра. «Мы успеем уйти в подпространство». «Наверное». «Мне что-то страшно», — сказал Димка. «Мне тоже», — сказал Юра. «Всем страшно», — с усмешкой произнесла Катя. «Давайте уже начинать», — сказал Васечкин. «Элли, ты поняла, что надо сделать?» — спросил Юра. «Толкнуть шар воды на столб возле основания, у потолка или пола, и лететь к вам», – ответил корабль. «Да, давай, вперед». Элли вернулась в экранирующую комнату. Водный шар светился неоновым цветом, точно так же, как и сама Элли, как стены, как столб. Заняв в пространстве такое положение, чтобы шар был между ней и столбом, она сделала резкий рывок в сторону шара, И он медленно поплыл вперед, навстречу сотням миллиардам ватт энергии. Эли ушла в подпространство и, взяв максимальное ускорение, направилась к людям. Шар еле заметно колыхался, подкрадываясь к столбу. Замыкание сделать не вышло. Вместо этого в момент касания шаром столба случился паровой взрыв. Резкое образование большого количества пара, сопровождающееся местным повышением давления из-за перехода тепловой энергии в механическую, Весь водный шар мгновенно испарился. Образовавшийся в один миг пар стремился занять объем в 1500 раз больше объема шара воды. Взрыв был настолько мощным, что комната, не выдержав колоссального давления, фактически лопнула. Одна из экранирующих стен треснула. Сам столб в том основании, где было касание с шаром, оторвался от поверхности и накренился. Ток пошел в разрыв в стене и выжег извилистый тоннель длиной в несколько километров в материи города. А потом генератор отключился. Люди не слышали парового взрыва, но вибрация от него прошла по всему городу, и ее можно было ощутить. Вскоре Элли вернулась к первому тоннелю, и как раз в этот момент по городу был нанесен ядерный удар. Юра, Саша, Димка и Катя с Машей на руках висели в воздушной полости возле прохода в тоннель. Первый ядерный взрыв повредил часть города. Но из-за пористой структуры конструкции и колоссальных размеров тепловая и ударная волны не дошли до людей. Элли вышла из-под пространства. Стоял жуткий грохот. Везде скрежетало и свистело. Воздух утягивало в космос. Началась сильная тряска. «Что это?» — крикнул Юра, залетая в Элли следом за Катей и Машей. «Я не знаю!» — крикнул Васечкин и тоже нырнул в корабль. Последним в каюту залетел Димка. «Элли, уходи в подпространство!» — скомандовал Гречкин. «Нельзя!» — сказала Элли. «Я фиксирую в подпространстве мощную передачу энергии. Мы сгорим, если сейчас выйдем в подпространство в этой области пространства». «Что еще за передача энергии?» — спросил Васечкин. «Я не знаю», — ответила Элли. Воздушная полость раскололась. и за ней все было охвачено огнем. Город содрогнулся. Огромная часть стены медленно смещалась в сторону, удаляясь от Элли. Грохот нарастал. Сквозь расщелины и оплавленный металл было видно звезды. Языки пламени быстро исчезли вместе с кислородом. Ударные волны расходились во все стороны расширяющимися сферами. Элли висела среди огромных обломков, растянувшихся в пространстве на сотни километров во все стороны. А по этим обломкам со всех сторон продолжали бить ядерным оружием. Звуки стихли, но атака только нарастала. Гречкин увидел вдали сквозь щель между невероятными кусками материи размером с эверест, Водную гладь океанического шара, с поверхности которого в космическом вакууме испарялись миллионы тонн воды в секунду. «Давай к океану!» — приказал Юра. Водный пар перемещался с обломками. Куски размером в несколько десятков километров прикрывали людей от прямых ударов ядерных взрывов. Но с каждым следующим взрывом огромные части города разлетались на все более мелкие. Испаряющийся океан создал настоящий туман в этом хаосе, погрузив все вокруг в еще большую неразбериху. Сотни ядерных зарядов падали на разрушенный город в пространстве и в подпространстве. Элли нырнула в неистово бурлящую воду и принялась погружаться. В каюте стоял жуткий крик. Голдели все, даже уравновешенный Гречкин в панике пытался что-то кричать, «Командуя кораблем!», но Элли его не слушала. Ее задача была уйти как можно дальше от зоны поражения. Она включила свет и зарила океаническую пучину в радиусе нескольких десятков метров. Ударная волна от первого снаряда, попавшего в океан, так тряхнула Элли, что людей в ней отбросила к стене. Элли изо всех сил мчалась от поверхности, на которую теперь приходились удары Тысячи лет назад ядерные боеголовки были нацелены на этот город И вот сейчас, когда силового поля не стало, мертвая рука выполнила свое дело Тряска ослабла По каюте летали капельки крови Юра разбил голову о стенку Все остальные были целы, если не считать ушибов Низкий гул расходился по воде и проникал сквозь корпус корабля Гул этот был единственным, что сейчас свидетельствовало об Армагеддоне, творящемся на поверхности в нескольких километрах отелей. Мимо корабля беззаботно проплыла стая рыб. Водный шар диаметром более сотни километров, окруженный обломками города, летел в открытом космосе, а по нему продолжали бить ядерными снарядами.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 «Мир высокой травы». Ядерная атака закончилась, но низкочастотный гул в воде все еще стоял. Васечкин никак не мог успокоиться и перекрикивал плачущую Машу. «О, Господи! мы Умерли! Умерли!» Саша, выпучив глаза, вглядывался в водную синеву сквозь прозрачные стенки Элли. Он не сразу понял, что произошло. И вот только сейчас до него начало доходить, что Элли нырнула в океан. Катя что-то улюлюкала на ухо девочки. «Саша!» – сурово произнес Гречкин. «Давай ты уже утихнешь. Все хорошо. Мы не умерли». «Вода! Точно!» «Вода! Мы под водой!» – бубнил он. «Да, Элли ушла под воду. Мы дождемся, когда можно будет всплыть на поверхность и улетим отсюда», – сказал Юра. «Я понял, понял я!» «Фух!» – протяжно произнес он, вытирая рукой пот с лба. «Получается, из-за нас погибла целая экосистема», – сказала Катя. «Ну...» – Юра почесал затылок. «Не целая, а лишь ее часть. С водным миром не должно ничего произойти. По идее...» «Я прав, Саш?» «Да, я думаю, прав». Васечкин был все еще на взводе. Он говорил очень быстро и невнятно. «По аналогии с Европой, этот шар замерзнет снаружи. Глубина промерзания будет, ну...» «Может, не знаю. Десять километров, максимум двадцать. Те, кто тут плавал на глубине, тоже не заметят, что что-то случилось». Европу изнутри разогревали приливные гравитационные силы, поэтому она не промерзала полностью, сказала Катя. «И тут разогревают», – ответил ей брат. «Этот шар летает вокруг планеты. Из-за этого он постоянно деформируется, то чуть сжимается, то чуть расширяется. Внутреннее трение разогревает его. Этот принцип работает для всех спутников. Правда, вот лед тоже испаряется в космосе, но очень медленно. Еще сотни тысяч лет он тут будет летать». После того, как водный океан оказался в открытом космосе, он начал тут же кипеть и испаряться. Из-за испарения температура воды падала, и вода превращалась в лед. Сейчас лед трескался из-за волн, вызванными ядерными ударами. Но когда волны стихнут, этот водный мир полностью покроется ледяной скорлупой. «И все же мы погубили огромную популяцию уникальных живых организмов», сказала Катя. «Не мы устроили тут ядерную войну», сказал Юра. «Мы уже можем улететь отсюда?» – спросил Димка. «Элли, можно уходить в подпространство?» – спросил Юра. «После атаки по той части города, которая находилась в подпространстве, там сейчас смертельный для человека уровень радиации. Я предлагаю проплыть шар насквозь, чтобы отойти подальше от эпицентра взрывов». «Давай, поехали», – сказал Юра. «И сделай нам еды». «Слушаюсь». Элли разогналась до ста километров в час – Под водой, в условиях ограниченной видимости, разгоняться быстрее было опасно. Они плыли сквозь толщу океана, плыли и говорили. Казалось, не могли наговориться, особенно Катя, о том, что же произошло в том мире тысячи лет назад и что привело то общество к такому исходу. Неужели высокоразвитые цивилизации уничтожают друг друга в войнах точно так же, как это делали люди на Земле? Катя удивлялась. Возможно, шумеры были бы удивлены не меньше Кати, узнав в свое время, что люди в будущем, когда уже появятся чудесные летающие машины, когда медицина будет лечить практически любые болезни, когда можно будет легко общаться на огромном расстоянии, когда будут все блага, о которых даже не может мечтать шумер, все равно будут истреблять друг друга в войнах. Ведь развитие технологий ведет в первую очередь к развитию более эффективного способа убивать. Через 3640 лет, два месяца и четыре дня, Элли прибыла в звездную систему, где, по данным цивилизации мелкого Гарри, должна находиться одна из планет, похожих на Землю. Из хронокапсул вышли все, кроме Маши. Планету вычислили тем же способом, что и мелкого Гарри. Элли по навигационной карте нашла ее орбиту, а потом сделала несколько фото неба в области орбиты с разницей в час. То, что на этой планете есть жизнь, стало понятно, как только планету удалось разглядеть в видимом диапазоне, потому что выглядела она ярким зеленым пятном на фоне черного космоса. Никто из четверых людей не скрывал радость, глядя сквозь стену Элли на медленно увеличивающийся зеленый шар. «Не обманул нас иноземный интернет!» – воскликнул Васечкин. Юра на ходу разработал небольшой план действий, как безопасно приземлиться на незнакомую планету. Навигационные данные Эли были сильно устаревшие. Если в них сказано, что разумной жизни на какой-либо планете нет, то это утверждение справедливо для далекого прошлого. А сейчас, спустя более чем 17 тысяч лет, тут могут жить высокоинтеллектуальные, технологически развитые создания, в том числе и обладающие технологиями перемещения и ведения боевых действий в подпространстве, как это было в окрестностях Мелкого Гарри. Итак, план Юры, слепленный только что. Первое. Всегда есть шанс, что на планете идет война, и твой корабль могут сбить, приняв неопознанное летающее средство за врага. Лучше заранее издалека заявить о себе, послав электромагнитный сигнал. Если цивилизация даст ответ, то далее действовать по ситуации. И на этом, собственно, планирование заканчивается. Ведь планировать варианты ответов существ, эволюционировавших в другой звездной системе, Юра считал бессмысленным. «Если ответа нет, то следует...» «Если они ответят, а мы не сможем понять их язык, и они начнут по нам стрелять, что тогда?» «Спросил Димка». «Тогда...» Юра задумался. «Я не знаю». «Пункт 2. Визуальное наблюдение ночной стороны планеты с высоты в несколько сотен километров в поисках огней городов. Если найдутся города, то подлететь к городу в подпространстве и незаметно изучить его». Понять, каков уровень развития местных существ, а далее по ситуации. Если городов нет, то кружить над поверхностью планеты на высоте в несколько десятков метров, чтобы хотя бы примерно понять классификацию местной жизни. Какие есть на планете типы и классы живых организмов, и насколько эти организмы могут быть опасны для человека. Если никого не удается обнаружить, то... «Если тут живут злые первобытные существа», – спросил мальчик. «Каннибалы. Что тогда делать?» «Я не знаю», – ответил Юра. «Пункт 3: Погрузиться под воду». «А если окажется, что разумная жизнь тут под водой?» – спросил Дима. «Ну…» – Юра задумался и хотел уже было ответить. «Если они под водой нас атакуют», – продолжил мальчик, – «мы же не можем им глубоко под воду послать сигнал и сказать, чтобы они нас не трогали». «Тогда, если они подводные и злые, и у них есть технологии подпространства, мы не спасемся от них в подпространстве». «Я не знаю», Юра махнул рукой на паренька. «Кстати», вмешался Васечкин, «возможно, что на некоторых планетах существа эволюционировали именно под водой, и там пришли к разуму». «Где вот тот воду видите?» спросила Катя. Планета была полностью покрыта густой зеленой растительностью. «Может, на другой стороне есть», сказал Юра. «А может, вообще не быть воды?» спросил Димка. «Если есть растения и состав воздуха, как на земле, значит, должна быть вода», – ответил Юра. «Облака есть», – сказал Дима. «Вон даже туча. Красивая планета, зеленая вся». «Есть испарение, значит, есть вода на поверхности», – сказал Гречкин. Элли непрерывно отправляла сигналы на всех возможных частотах в сторону Гриндея. Такое название планете придумал Димка. Ответа не было. Юра приказал уйти в подпространство – Элли зависла в двухстах километрах от поверхности. Отсюда, в зеленой густоте, стали видны мелкие голубые вкрапления, похожие на озера. Рек, морей и океанов на видимой в данный момент части планеты не было. Как и не было пустынь, снежных шапок и даже гор. Ничего, кроме зелени с редкими голубыми пятнышками. «Может, планета вся быть покрыта растениями?» – спросил Дима. «Если температура везде положительная, то почему нет?» – произнес Гречкин. «Даже на Северном и Южном полюсе?» «Наверное», – Юра пожал плечами. «Был бы я астроклиматолог, я бы тебе рассказал, как оно может быть, а как нет». «Если мы видим, что вся планета покрыта растениями, значит, такое может быть», – сказал Васечкин. «Теперь это факт. Даже оставаясь в положительной зоне, температура на полюсах должна быть сильно ниже, чем на экваторе», – рассуждала Катя. «А значит, и растительность на полюсах и на экваторе должна хоть как-то отличаться» а тут все одинаково. Это получается, что в любой точке поверхности планеты одинаковый климат, одинаковая температура и влажность. «Я согласен, что обычно на планетах и спутниках на полюсах холоднее», – сказал Васечкин. «Но тут можно предположить, что потоки теплого ветра расходятся от экватора к полюсам и тем самым уравнивают температуру по всей поверхности». Элли, оставаясь в подпространстве на высоте 200 километров, полетела вокруг планеты. На ночной стороне не было ни одного источника света. Рассмотреть с такой высоты водные объекты было невозможно из-за тьмы. Но людям показалось, что вся поверхность Гриндея однородна. Они вернулись на дневную сторону. Юра приказал опуститься до высоты 100 метров. По мере приближения к поверхности, текстура зеленого покрова из однотонной гладкой превращалась во все более шероховатую и ребристую. Оттенки зеленого менялись в зависимости от наклона рельефа. Высоких скал на планете не было, но поросшие растительностью пологие холмы возвышались повсюду и отбрасывали тени. Вскоре стало видно, что все растения – это не деревья, а что-то наподобие кустов, не имеющих центрального ствола. Элли продолжила медленно опускаться. Когда она остановилась на отметке в 100 метров, ни у кого не было сомнений, что Гриндей покрыт густым травянистым покровом. Юра приказал приземлиться. «Какой высоты эта трава?» Спросил Дима. «Сейчас узнаем», — ответил Юра. «А если на нас оттуда что-нибудь выпрыгнет?» «Мы в подпространстве», — напомнил Гречкин. Огромный травяной океан покрывал всю поверхность планеты. Высота травы была чуть более трех метров, а ширина листа составляла 20 сантиметров. Словно огромные лезвия мечей торчали эти жесткие листки из грунта, напоминавшего земной перегной. Корабль нырнул в тень травянистого покрова и остановился в метре от грунтовой поверхности. Сквозь огромные листья видно было недалеко, но точно не ясно, насколько. Казалось, метров на 30 сорок видно, а дальше все сливалось в единую зеленую стену. «Полетели вперед со скоростью 50 километров в час», — сказал Юра. «Слушаюсь». Травяные стебли, похожие на листки осоки, проносились мимо. Ребили, мельтешили перед глазами. Спустя пару минут Юра приказал Элли подняться на травой. Корабль взмыл вверх и замер над слегка покачивающимися на ветру остриями листков. «Элли, выйди из-под пространства!» «Слушаюсь!» Гравитация Гриндея притянула людей к полу. «Каков состав атмосферы?» – спросил Гречкин. «80% азота, 19% кислорода, десятые доли процента – углекислый газ, пары воды и аргон». «Какая температура воздуха?» «19 градусов по Цельсию». Юра подошел к двери. «Открой». Дверь растворилась, и каюта тут же наполнилась запахом свежескошенной травы и леса после дождя. «Плотная и острая по краям», – произнес он, глядя на травяной росток. «Подобная флора должна содержать в себе невероятно богатую фауну», – сказала Катя. «Да, в этой траве должна кишеть жизнь», – сказал Гречкин. «Элли, давай в подпространство, и полетели в метре от поверхности. Скорость километров двадцать. Как скажешь». Стебли гигантской осоки обтекали корпус Элли. Вернее сказать, пространство, в котором находились стебли гигантской осоки обтекало корпус Элли, потому как сами стебли все же не касались корабля и даже не ощущали его присутствия. Элли летела вперед, стелясь по грунту, то взмывая вверх вместе с поверхностью, если та вздымалась холмом. Опускаясь также вместе с поверхностью, и при этом не возвышаясь над уровнем травы. Несколько раз они останавливались, выходили из подпространства и, не высовываясь из корабля, приглядывались к грунту в надежде увидеть хоть какой-нибудь живой организм жука, муравья, червя или еще кого подобного существам, живших в земных влажных лесах. Эли в очередной раз остановилась и вышла из-под пространства. Юра решил вылезти из корабля. Он ступил на почву и огляделся. Вокруг было необычно тихо, как в мертвом лесу после пожара. Слышалось только еле уловимое шуршание травы, будто стебли переговаривались между собой, шептались, следя за чужаками, пришедшими без спроса в их мир. Юра замер, всматривался в зеленую пелену и вслушивался в голоса травы. Ему показалось, что шорох этот имел разное звучание. То звук становился чуть выше... То ниже, то будто кто-то произносил неразборчивые слоги, то снова шипел однотонно. «Никого!» Васечкин нарушил молчание. «Крупное животное на земле сложно было где-то встретить, но мелочь всякая должна же быть. Птицы, белки». «Если так же лететь в Сибири, то тоже никого не будет на сотни километров», сказала Катя, а потом поправила сама себя. «Хотя с Сибирью, наверное, сравнивать не очень корректно. Тут все же другой климат» располагающий к обилию различных живых организмов. Это больше похоже на тропики. «И в тропиках на каждой ветке насекомые сидят», – сказал Димка. «Да», – протянул Юра, – «на каждой ветке». «Давайте слетаем к одному из озер, посмотрим, что там». В подпространство решили не уходить. или поднялась на 300 метров. «Давай вон к тому», – Гречкин указал на ближайший водоем, до которого было километров десять. Элли преодолела это расстояние за минуту, придавив свой экипаж к задней стенке при разгоне. Тормозила она плавнее, так что все смогли устоять на своих местах. Элли зависла над озером, четко посередине, на все той же высоте в 300 метров. Озеро имело овальную форму. Длиной оно было метров 500 и шириной метров сто. Лучи местной звезды переливались на водной глади. Юра приказал спуститься и лететь вдоль побережья на высоте метра от воды со скоростью 5 км в час. Элли полетела над водой так, что трава ровно стеной тянулась слева в полуметре. Все, встав на четвереньки, рассматривали прибрежную зону. Из-за отсутствия водорослей, трясины, гнилых палок или стволов, которые обычно торчали возле берега земных рек или озер, это озеро казалось искусственно созданным. «Вскоре выяснилось, что береговая линия является крутым обрывом. Сквозь прозрачную воду было видно, как из этого, уходящего на глубину обрыва, торчит такая же трава, как и повсюду. Будто кто-то когда-то вдавил поверхность под озером внутрь планеты, от чего это озеро и образовалось. Ни птиц, ни лягушек, ни кузнечиков». Ни стрекоз, ни различных мошек, никаких живых существ, разлетающихся или прыгающих в стороны отлетящего вдоль берега корабля, не было. Это место казалось мертвым. Ну что, пункт три, от воду? спросил Васечкин и встал. К этому моменту они уже пролетели треть всего периметра озера. Да, Элли, опустись до дна. Слушаюсь. Корабль плавно развернулся, отлетел от берега на 10 метров и принялся погружаться. Вокруг все потемнело, и включила свет. Опустившись на глубину 37 метров, они добрались до ровного, поросшего травой дна. Проплыли почти все озеро вдоль, сматриваясь в поверхность между ростками. Кроме травы, никакой другой жизни на дне не было. Юра дал команду всплыть. Несколько часов они летали в траве и плавали в озерах, но так и не наткнулись на какую-либо фауну. Жизнь на этой планете ограничивалась лишь одним видом растений. Гречкин приказал подняться на сотню метров. Юра, как обычно, когда размышлял, ходил взад-вперед по кораблю, глядя себе под ноги. Васечкин сидел, прислонившись спиной к стенке. Димка с Кати разглядывали зеленую пустыню с высоты птичьего полета. Видно было километров на тридцать вокруг. Желтая звезда катилась к горизонту. И вытянутые тени холмов легли на это грандиозное, безжизненное травяное поле. «Нам подходит эта планета?» – произнес Гречкин. «На первый взгляд, да. Но где вся остальная жизнь? Почему только трава?» «Может, эта трава – это какой-то сорняк, который вытеснил другие виды растений?» – предположил Васечкин. «Даже если и так, то где все насекомые и животные?» – спросила Катя. «Случилось какое-то вымирание», – сказал Саша. «И что это за вымирание такое, в результате которого вымерла вся жизнь на планете, кроме одного вида?» – спросил Юра. Вопрос его был, конечно же, риторический. «А что, если эта планета еще слишком молодая, чтобы на ней обитала развитая многоклеточная жизнь?» – ответил Саша. «На Земле с момента появления простейших одноклеточных и до полноценной крупной флоры и фауны прошли миллиарды лет. Большую часть времени существования Земли на ней жили невидимые глазу организмы. Может и тут так?» Но вот только эта трава не вписывается в такую модель. «Здесь есть что-то, что не позволяет зародиться или развиться жизни», – сказала Катя. «И это означает, что и нас тут ждет смерть. Мы просто пока еще не поняли причину, которая погубит нас». «Ты предлагаешь сразу улететь?» – спросил Юра. «Не знаю». «А если вдруг окажется, что мы сможем тут жить, то как это будет выглядеть?» – спросил Дима. «Мы будем строить дома из этой травы. А что мы будем есть?» Эли так и будет нам дальше готовить? А если тут нет камней, то как строить большие города? Дороги? А если нет железа, то вообще ничего не сделать? Ни компьютеров? Ничего?» «Эх, Димка, Димка», – вздохнул Юра. «Твои вопросы самые простые и одновременно самые сложные. Может, какая-то инфекция тут уничтожает все живое?» – предположил Васечкин. «А траву эта инфекция не трогает. Может, сама трава является распространителем инфекции?» «Тогда нам скоро конец, и нет смысла дальше рассуждать», — усмехнулся Юра. «Вспышки на звезде?» — предложила идею Катя. «И только эта трава устойчива к излучению», — задумчиво произнес Гречкин. «Нет, не может быть так, что только один вид растений приспособился. Это интуитивно кажется неправильным. Если бы у растений выработался какой-нибудь механизм, позволяющий выдерживать звездные выбросы, то это бы проявилось у ряда видов, а не на одной этой траве». «Да и на звездах типа солнца не бывает таких вспышек, которые уничтожают все живое на планетах. Но есть какое-то условие, которое позволяет жить тут только одному виду, так?» – спросил Васечкин. «Так», – ответил Юра. «Есть что-то в этой траве, что дает ей возможность не умереть. А все остальное умерло. Хотя есть кислород, есть почва, есть вода, есть тепло». «Я предлагаю поужинать и лечь спать», – сказала Катя. «Как проснемся, продолжим исследовать это место». «Да, я за», — сказал Гречкин. Спали на полу. Через шесть часов в проснулся Димка. На улице было темно. У Гриндея не было спутника, который мог бы давать хотя бы слабый отраженный свет, как давала луна Земле. Поэтому тьма тут была хоть глаз коли. Зато звездное небо выглядело очень красиво. Сквозь прозрачный потолок корабля мальчик загляделся на полосу Млечного Пути. Из-за отсутствия засветки от городов, полоса эта была отчетливая, выглядящая как сияющий туман. Земли Дима такого ни разу не видел. Закончив любоваться, мальчик разбудил Юру, а Юра, Катю и Сашу. Ждать, пока рассветет, чтобы продолжить исследовать Гриндей, не было необходимости. Они быстро перекусили, и Юра приказал Элли лететь в сторону рассвета. Через 40 минут разведывательного полета на высоте 300 метров со скоростью 1000 км в час... Из-за горизонта показалось что-то, напоминающее скалу. Непонятное сооружение, накренившись, торчало, словно гигантский осколок, вонзившийся в планету. Возвышалось это нечто приблизительно на 200 метров над травой. Катя первая заметила скалу и подозвала команду. «Как будто строение», – произнес Васечкин. «Скорее, какой-то элемент рельефа», – предположил Юра. Элли приближалась к неопознанному объекту. Теперь он стал больше похож по форме на огромный круизный лайнер, воткнутый носом в грунт. Цвет его был темно-коричневый. С расстояния в несколько сотен метров всем показалось, что это что-то металлическое и ржавое. Когда Элли подлетела практически вплотную к этой, не иначе как рухляди, то объект стал ассоциироваться с ржавым корпусом космического корабля. «Или корабль, или орбитальная станция», — сказал Юра. «Этот корабль потерпел тут крушение?» — спросил Дима. «Вполне может быть», – ответил Юра. «А почему он тогда закопан?» «Понятия не имею». «Если бы он потерпел крушение, он бы разлетелся на кусочки?» «Скорее всего». «Значит, он приземлился мягко и остался тут?» «Я не знаю, Дима». «Мы пытаемся оценить инопланетное сооружение, исходя из земных критериев», – сказал Васечкин. «По идее, это может быть что угодно». «И судя по состоянию этой махины, находится она тут уже очень давно», – сказала Катя. «Элли, уйди в подпространство и пролети эту штуку насквозь со скоростью пять километров в час», – приказал Гречкин. «Слушаюсь». Элли медленно вошла внутрь ржавой горы. Лучи звезды пронизывали этот гниющий каркас, поэтому в нем было светло. Различные изъеденные коррозии и металлические формы проплывали перед глазами людей. Они завороженно рассматривали внутренние полости, которые когда-то вполне могли быть коридорами и каютами. Вскоре Элли вышла из тела огромного сооружения с другой стороны. «Элли, ты можешь создать систему координат, чтобы мы дальше могли хоть примерно ориентироваться на этой планете?» – спросил Юра. «Как стемнеет, я создам по звездам условную систему координат. И внеси туда этот корабль. чтобы его внести, мне придется быть в зоне прямой видимости с ним. Я думаю, что сегодня мы далеко не полетим, а будем прочесывать окрестности». Элли несколько раз пролетела насквозь корабль на разных высотах. Ничего, кроме гнили, в нем не было. Еще одно подобное сооружение заметил вдали Васечкин. Каркас в 20 километрах лежал на грунте, из-за этого сразу не бросился в глаза. Элли подлетела к нему, и выяснилось, что эта конструкция в еще большей стадии коррозийного разложения. Второй корабль, хотя, конечно же, никто точно не мог сказать, корабль это или нет, но люди условились называть их так был настолько изъеден ржавчиной, что скорее напоминал гору мусора протяженностью сотню метров и возвышающейся на пару десятков метров. Они поднялись на 500 метров, чтобы осмотреться. Других подобных конструкций в траве не было. Гречкин определил зону, в которой они будут подробно исследовать поверхность. С одной стороны, зона ограничивалась заметно выделяющимся холмом высотой более 50 метров, а с противоположной – вторым разрушенным кораблем. На линии, приблизительно посередине между холмом и вторым кораблем, находился первый корабль. Расстояние между холмом и вторым кораблем было 35 километров, 20 километров от второго корабля до первого корабля, и 15 километров от первого корабля до холма. Элли создала в своей навигационной системе виртуальную окружность, в которой 35-километровая линия, идущая от второго корабля к холму, являлась диаметром. В этом круге они и начали вести поиски, сами не зная чего. Элли летала в траве кругами со скоростью 30 км в час, постепенно увеличивая радиус маршрута круга. Она находилась в пространстве нашей Вселенной. Люди сидели на полу и смотрели во все стороны. Так прошел весь световой день. Сутки на этой планете по факту длились 13 часов 46 минут, хотя по данным цивилизации Мелкого Гарри, они должны были длиться почти 27 часов. Когда на небе появились первые блеклые звезды, Элли сориентировалась по ним и начала создавать карту местности, куда пока что нанесла два разрушенных корабля, 50-метровый холм и еще гряду холмов, находящуюся на горизонте. Больше никаких объектов в округе не было. Элли поднялась на высоту 200 метров. После ужина команда проголосовала за то, чтобы лечь спать на 4 часа. Накопившаяся за прошлые дни усталость все еще давала о себе знать». Спать не лег только Димка. Мальчик сидел возле носа корабля и рассматривал чужое небо. Но спустя час и его начал уклонить в сон. Он лег на бок и закрыл глаза. Элли разбудила команду. Завтракать не стали. Сегодня по плану были полеты на высоте 1000 метров в поисках каких-либо габаритных объектов. Но случилось нечто невообразимое. Гречкин смотрел в сторону холма, который вчера был для них одним из ориентиров. Но вместо холма там было лишь плоское травяное поле. Юра несколько раз провел мысленно линию от второго корабля через первый корабль и устремил ее далее. Линия должна была проходить через холм, но... «Холм пропал», — сказал он спокойно. «Что?» — произнес Васечкин, потягиваясь. «Нет, холма», — Юра усмехнулся, но смешок его был не радостный, а нервный. «Да, и правда». — сказала Катя, глядя в ту сторону, где еще вчера была возвышенность. «Пропал», — тихо произнес Васечкин. Ненадолго в каюте повисла тишина. «Дима, ты ночью слышал какие-нибудь звуки?» — спросил Гречкин. «Нет». «Через сколько после нас ты заснул?» «Я посидел, ну, может, около часа, и тоже лег». «Никто ничего не слышал», — Юра кинул команду взглядом. Все отрицательно закачали головами. «Элли, ты же вчера отметила на карте этот холм?» – спросил Юра. «Да». «Долети до центра холма». «Слушаюсь». Корабль плавно поплыл по воздуху, так что ускорение практически не ощущалось. Все молчали, потому что, чтобы обсуждать что-либо, нужно иметь хоть какое-то мнение касаемо ситуации. Сейчас же ни у кого не было никаких версий. Даже подобрать правильные вопросы к сложившемуся происшествию было сложно. Но Димка все же произнес – «А вдруг это был не холм?» «Не холм? А что тогда?» – спросил Гречкин. «Тролль!» «Что?» «По легендам, тролли превращаются в горы, а потом горы обратно превращаются в троллей». Никто, Диме, ничего на это не ответил. «Мы на месте», – сказала Элли. «Холм под нами». «Элли, ты видишь холм?» – спросил Гречкин. «Нет». «Ты не знаешь, куда он исчез?» «Нет». «А вон та гряда никуда не делась». Васечкин кивнул в сторону ряда холмов на горизонте. «Элли, уйди в подпространство и опустись вниз в траву», сказал Юра. «Слушаюсь». Как только Элли остановилась в метре от поверхности, все принялись внимательно рассматривать почву и траву. Но выглядело это место точно так же, как любое другое место на Гриндее. «Элли, выйди из подпространства и убери дверь». «Выполняю». Юра высунулся из корабля и дотянулся пальцами до грунта. Потом Гречкин сел и свесил одну ногу, коснулся ей поверхности. «Может, не надо выходить?» – сказала Катя. Юра сошел с Элли и огляделся. Несколько раз слегка топнул ногой. «Ничего не понимаю», – сказал он сам себе. Поверхность просто разгладилась. Не обнаружив ничего на месте холма, они полетели дальше, как и планировали. На высоте тысяча метров искать что-то. Уже через 10 минут они наткнулись на еще один ржавый корабль, а долетев до него, увидели на горизонте еще четыре. Они подлетели к ним по очереди и поняли, что это все разные по размеру и форме устройства. Самый маленький был в длину метров 100, самый большой – почти 500. Также и степень их сохранности была разная. От кучи мусора, превратившегося чуть ли не в тлен, до более-менее пока еще прочной конструкции. Элли висела на высоте 300 метров. Юра снова ходил туда-сюда по каюте, а вид его был мрачен. «Катя, Саша и Дима сидели на полу возле стены. В разное время сюда прилетали разные корабли», – произнесла Катя. «Далее случалось что-то, в результате чего они не могли улететь. Судя по сохранности металла, разница во времени прилета некоторых может достигать сотен лет», – предположил Васечкин. «А то и тысяч лет», – сказал Юра откуда мы знаем, сколько могут сохраняться в атмосфере сплавы металлов, из которых они сделаны. Тем более, что пластиковых элементов мы не видим. Значит, пластик сгнил полностью. А пластик гниет долго, лет 500 точно, если не дольше». «Как вам такая мысль?» – начала Катя. «Существа с разных планет обнаруживали планету, на которой есть жизнь. Прилетали ее исследовать, и... что-то их убивало. Как раз это что-то и не позволяет развиться здесь жизни». «Я предлагаю бежать отсюда». «Подожди», – сказал Юра. «Чего ждать?» – возразила Катя. «Я считаю, что все, кто сюда прилетал, погибали тут по неизвестной нам причине. Чем мы лучше и умнее их? Куда делась вся жизнь на планете? Надо бежать, пока не поздно». «Во-первых, мы не уверены, что это корабли», – ответил Юра. «Это лишь наша гипотеза». «Это корабли», – уверенно сказала Катя. «Во-вторых», – продолжил Юра, – «Даже если это и корабли, то не факт, что их экипаж погибал тут». «Мне тоже не нравится это место», – сказал Дима. «Это корабли», – повторила Катя. «И это увеличивает шанс, что на одной из планет нашего маршрута теперь живут разумные существа». «Катя слишком оптимистична», – произнес Саша. «Это все лишь гипотезы», – ответил девушке Юра. «Я тебе могу столько гипотез привести в противовес твоим. Например, эти корабли могли лететь не из нашей Вселенной». «Или, если они из нашей Вселенной, то не факт, что они прилетели откуда-то с окрестностей. Может, до их планет десятки тысяч световых лет? Или сотни?» «Зачем сюда лететь за десятки тысяч световых лет, если выяснилось, что пригодных для жизни планет невероятно много?» – спросила Катя. «За десятки тысяч световых лет отсюда есть свои планеты с кислородом и водой?» «Я не знаю», – Юра пожал плечами. «Допустим, они там все исследовали, и вот прилетели сюда». «Может, они вообще летели сюда не из-за того, что планета пригодна для жизни, а по каким-то иным причинам?» «Да мало ли может быть причин. Нельзя так уверенно обо всем этом говорить, как это делаешь ты. Она же занималась поиском жизни во Вселенной», – произнес Саша. «Она об этом не может говорить иначе». «Давайте улетим, а?» – сказала девушка. «Я бы еще поисследовал, прежде чем принимать решение лететь дальше», – сказал Васечкин. «Катя рано делает такие далеко идущие выводы». «Я хочу понять, что это за место», – сказал Юра. «А вдруг ты ошибаешься, и эта планета подойдет нам? Вдруг тут есть другая жизнь? Просто мы пока ее не обнаружили. Да и к тому же, мы не увидели здесь никакой смертельной опасности». «Во-во, разрушенные корабли не повод улетать», – закивал головой Васечкин. «Надо облететь эту планету вдоль и поперек. Улететь всегда успеем». «Планета приманивает сюда большие корабли», – сказала Катя. «А потом уничтожает их». «Как планета может кого-то приманить?» – спросил Юра. «Создать на себя условия для жизни – лучшая приманка». «Кать, прекрати!» – сказал Васечкин. «Это звучит бессмысленно». «Хорошо. Планета никого сюда не приманивает. Она, наоборот, хочет, чтобы тут никого не было, поэтому убивает всех, кто приходит». «Планета не может чего-то хотеть», – сказал Гречкин. «Это метафора. Замените словосочетание «планета убивает» на словосочетание «неизвестная сила убивает». «Легче не становится». «Еще меня мучает один вопрос. Вы не находите странным, что корабли один за другим летели в ловушку? Они что там, все идиоты?» «Либо они все прилетели разом и попались, либо...» «Если бы они прилетели все разом, то...» «Возразил Юра». «Да, да, я понимаю. Разница в сохранности». «Но согласись, это странно». «Если у первой экспедиции на Гриндей случилась какая-то беда, они должны были послать сигнал о помощи на свою планету». В составе второй экспедиции были бы уже военные корабли, которые уничтожили бы угрозу или как-то избежали бы ее. Вместо этого тут все выглядит так, будто все эти корабли прилетели одновременно и случилось что-то, что погубило их в миг, так что они даже не успели опомниться. А разная сохранность у них, потому что они все частично из разного материала. Может это вообще беженцы с мелкого Гарри? Катя, я думаю, что мы. Юра резко замолк, глядя вдаль на растущий холм. Бесшумно, на пустом месте, в нескольких километрах от парящей Элли, сейчас изменялся рельеф Гриндея. Гора медленно вздымалась к небу. «Ты чего?» – спросила девушка. «Смотрите!» – Димка указал на вытягивающийся вверх холм. Катя обернулась. Васечкин поскочил с пола и подошел к прозрачной стенке. Спустя несколько секунд движение рельефа прекратилось. «Элли, ты видела это?» – спросил Юра. «Да». «Подлети к этому холму в подпространстве!» «Слушаюсь!» Когда они оказались у подножия новообразованной горы, Гречкин приказал пролететь ее насквозь. Элли включила освещение. Войдя в гору, спустя несколько метров почвы, перед взором людей открылось нечто странное. Все вокруг Элли было пронизано длинными волокнами диаметром несколько сантиметров. Казалось, они летели через аккуратно сложенные друг на друга тросы. Это напоминало волокна мышечной ткани. Будто Элли вошла в плоть великана. Свет из-под пространства не мог попасть в пространство. Но касался зоны, разграничивающей пространство и подпространство. И также мог касаться поверхности объектов пространства, с которыми эта разграничивающаяся зона соприкасалась. «Я думаю, эти веревки и меняют рельеф», – сказал Васечкин. «Похоже на мышцы», – сказал Гречкин. «Гриндей, это живой кусок плоти?» – спросила Катя. «Ну...» Юра развел руками. «Я вижу то же самое, что и ты. Это какие-то волокна, которые могут сокращаться и создавать или убирать холмы, наверное». «А если и правда, Гриндей – это не планета, а живое существо», – спросил Димка. «Организм размером с Землю», – усмехнулся Васечкин. «Почему нет?» – спросил Дима. «Тогда это объясняет факт отсутствия тут другой жизни», – сказала Катя. Иммунная система не позволяет». Иммунитет этого существа убивает все и народные тела. Эль, опустись вниз на 100 метров! Слушаюсь. Волокнистая структура материи вокруг корабля не менялась по мере погружения. Пройдя 100 метров, Юра приказал продолжить погружение. Картина вокруг оставалась прежней. Повсюду были плотно прилегающие друг к другу горизонтальные тросы. Они опустились на километр, потом на 2, на 5, на 10. «Ты хочешь пролететь насквозь всю планету?» – спросила Катя. «А почему бы и нет?» – ответил Юра. «Элли, давай вниз еще на 100 километров. Используй максимальное ускорение». «Как прикажешь». Люди, находясь под подпространстве, были в невесомости и не ощутили, как Элли разогналась и за несколько секунд преодолела требуемое расстояние. Единственное, что выдало ее невероятную скорость, это изображение окружения за стенками корабля которая на эти несколько секунд превратилась из структурированных горизонтальных полос в нечто однородное и коричневое. На глубине 100 километров волокна стали толще, их диаметр был приблизительно 10 сантиметров. «Это точно не планета», — сказала Катя. «Элли, давай на тысячу километров вглубь». «Выполняю». Вокруг вновь все размылось, слилось в единый темно-коричневый цвет, но через несколько секунд вспыхнуло оранжевым пламенем. «Будто Элли была в жерле вулкана». «Все же это планета», — сказал Гречкин. «Мы в магматическом океане». Сразу после его слов Элли остановилась и выяснилось, что вокруг не магма, а некая оранжевая материя. Юра попросил Элли выключить свет, и люди погрузились в полный мрак. Материя эта не излучала света, и уж тем более не была раскалена. Элли вновь включила свои лампы. «Какой-то орган?» — предположила Катя. Текстура поверхности, которая сейчас окутывала Элли, напоминала текстуру мягкой посудомоечной губки. При дневном свете цвет ее должен быть, вероятно, темно-оранжевым. «Элли, если сейчас выйти из-под пространства, то что с нами будет?» – спросил Юра. «Мы не можем выйти из-под пространства, потому что будем упираться в материю. А если у тебя здесь кончится энергия, и ты отключишься? В таком случае нас сожмет, и вы все погибнете». «Как-то неуютно тут находиться». — сказал Васечкин, оглядывая оранжевую пористую поверхность. «Что если мы в мозгу этого гиганта?» — спросил Димка. «Кто ж его знает?» Юра медленно вертел головой, как, собственно, и все остальные. «Если это и правда огромное живое существо», — рассуждал Васечкин, — «то оно должно куда-то скидывать внутреннюю температуру, иначе тут вокруг все бы горело». «Вероятно, есть какая-то система теплообмена», — предположил Гречкин. Разогретое вещество должно выбрасываться наружу, за пределы планеты, то есть организма. А холодное вещество должно поступать сюда, внутрь. Или опустилась еще на 2000 тысячи километров, но принципиально ничего вокруг не поменялось. Разве что цвет материи стал бордовым, при этом структура осталась такой же пористой. Лететь насквозь не стали. Вместо этого вернулись обратно на поверхность, но по другой траектории. Отклонились на 20 градусов. Пока всплывали, остановились в нескольких местах на глубине 1000 метров, 500 и 200, чтобы посмотреть на слои этого невероятного существа. Слои были другими по цвету, везде темно-зеленые. Структура была гладкая. Ближе к поверхности снова пошли волокна-канаты. Катя и Димка считали, что это создание планетарного масштаба, форма жизни. Васечкин и Гречкин затруднялись что-либо утверждать. Они решили дальше исследовать «Гриндей». Хотя Катя была против. Элли поднялась на километр над поверхностью и продолжила путь, но сменила направление. До этого они летели в сторону рассвета, но сейчас продолжать движение в сторону здешнего солнца было неудобно. Оно сильно слепило. Два прошедших дня они находились в северном полушарии этого создания, планеты, животного. Все теперь называли Гриндей разными категориями. А сейчас направились в южное полушарие. Элли двигалась в пространстве со скоростью 5000 км в час. Пока эта часть планеты освещена, они решили пролететь над всей ее светлой стороной до Южного географического полюса. «У жизни есть определенные признаки», – сказала Катя. «Я помню это из биологии. Рост и изменения, питание, восприимчивость к окружению, размножение, передача генов потомству, клеточный состав». «Катя», – сказал Васечкин. Но это же все справедливо для земной жизни. Какой смысл эти критерии использовать тут? К тому же мы не знаем, соответствует ли Гриндей всем этим признакам. Как он, по-твоему, размножается? От него отпочковываются маленькие планетки? Не знаю. Но он, очевидно, питается энергией светила за счет этой травы. Он состоит из клеток. Он двигается. Возможно, даже растет. Может, ему даже может быть больно, если на него скинуть бомбу безосновательные выводы», сказал Васечкин. «Как отличить живое от неживого во Вселенной?» спросил Димка. «Должны быть какие-то Вселенные биологические критерии», ответил Васечкин. «Именно Вселенские, а не только земные». «Луч живой?» спросил Гречкин у всех. «Разумный», не раздумывая, ответила Катя. «Но живой или нет?» продолжил Юра. «Не знаю», ответила девушка. «А сфера живая?» «Тоже не знаю». «Да уж», сказал Васечкин. «Тут поди разберись, кто какой. Есть живые и несознательные. Есть живые и сознательные. А еще же есть неживые, но сознательные. Лучи сфера точно не могут быть живыми во вселенском биологическом смысле. Но ни у кого не повернется язык сказать, что луч несознательный». «Почему же? Может и несознательный», сказал Юра. В твой список еще можно добавить понятие «интеллект». Может быть так, что у существа есть интеллект, но нет сознания, как наше Элли. И тогда из всего этого списка – живое, неживое, сознательное, несознательное, с интеллектом, без интеллекта, можно создать огромное число комбинаций существ. «При всем при том, что мы не можем знать, что такое жизнь в рамках только лишь нашей Вселенной, и что такое сознание», – сказал Васечкин. Все замолчали, задумались. «Вон еще корабли!» – спустя несколько секунд произнес Димка. Гречки обернулся. «Элли, притормози-ка!» – сказал он. Они приземлились возле одного из кораблей, который выглядел целым относительно всех ранее встреченных и даже сохранил светло-серый цвет. По форме корабль являлся цилиндром длиной 20 метров и диаметром 3 метра. Он лежал на грунте и не был закопан. Из стенок его выступали обломки, будто основания крыльев или солнечных панелей. Причем сами эти панели нигде рядом не валялись. И это наводило на мысль, что цилиндр плавно приземлился, а потом уже в результате каких-то неимоверных сил Гриндея катился по поверхности, поэтому панели обломались и остались лежать не пойми где». Впрочем, это была лишь версия Юры, основанная на том факте, что посадка была не аварийная, иначе корпус был бы разрушен, на факте обломанных панелей и на факте того, что Гриндей может колыхать свою поверхность и менять рельеф. Что же на самом деле случилось с этим кораблем, навсегда останется загадкой. Когда Элли подлетела к нему на расстояние в несколько десятков метров, люди увидели, что шлюз открыт. Элли ушла в подпространство, и они пролетели цилиндр от основания до основания. Внутри было темно и практически ничего не видно. Свет Элли касался только перегородок между отсеками, в то время, когда она проплывала сквозь них. Эти перегородки – единственное, что удалось разглядеть. Судя по коррозии, навскидку люди решили, что корабль лежит тут лет пятьдесят, сто. Элли вышла из-под пространства. Она находилась в 10 метрах от корабля, который был хорошо видно сквозь траву. Юра решил зайти внутрь этого цилиндра самостоятельно, в нашем физическом мире. хотя единственная, кто возразила такому опрометчивому поступку. Девушка продолжала настаивать на том, что им нужно лететь на следующую планету, и что Гриндей не может стать их новым домом. Васечкин первым выпрыгнул из Элли и направился к разрушенному кораблю. Следом на почву ступили Гречкин и Димка. Катя на Гриндей не собиралась более выходить из Элли. Вообще. «Во!» Воскликнул Васечкин, раздвигая руками ростки огромной травы. «Я понял, что мне напоминает этот корабль. Модуль МКС!» Ответить Саше никто не успел, потому что началась тряска и резко поднялся ветер. Трава зашипела, зашелестела, и в потоке воздушных масс склонилась, чуть ли не прижавшись к почве. Васечкин закричал. Потерял равновесие. Земля уходила из-под его ног, будто он стоял в скоростном поезде, который начал разгон. Саша сел, а потом и лег. Схватился двумя руками за плотное основание стеблей Осоки. Он услышал сквозь вой шелест и рокот, крик Гречкина, который быстро затих. А вот Димка не затихал и кричал где-то неподалеку. Васечкин запрокинул голову и увидел, как облака бегут с невероятной скоростью, будто кто-то ускорил ход времени в небе. Скорость движения облаков увеличивалась, а поверхность трясло все сильнее. Васечкин тянула назад. Если бы он не держался за траву, то, несомненно, покатился бы. Из-за нарастающего шума Димку уже не было слышно. Тени облаков мчались по прижатой ветром траве. Ураган при ярком дневном свете звезды казался чем-то невозможным. Но еще более невозможным оказалось то, что Васечкин сейчас мог видеть динамику движения местного солнца по небосводу. Оно двигалось по дуге и миновало «Зенит». Ветер невысоко над поверхностью, хоть и был ураганный, но все же не такой сильный, как в небе, где скорость облаков уже была настолько огромна, что они ребили, пролетая слева направо, от горизонта до горизонта, в миг. Солнце Гриндея падало к закату и прошло уже от зенита полпути. Грохот раздавался из-под поверхности планеты и смешивался с шипением травы, таким громким, будто Васечкин находился возле водопада. Движение облаков ускорилось еще сильнее, и они слились с небом. Насыщенный голубой цвет, смешавшись с серым цветом облаков, побледнел. Сашу обдало дождем. Туча промчалась над парнем за мгновение. Васечкин звал Юру и Димку, но из-за шума он не слышал даже звука своего голоса. Сердце Саши колотилось, как если бы он убегал от дикого зверя. В какой-то момент Васечкин почувствовал, что поверхность перестала разгоняться и начала тормозить. Теперь парня понесло в противоположную сторону. И он, не вставая, развернулся и вытянулся ногами туда, куда до этого была направлена его голова. Облака постепенно останавливались. Солнце за эти несколько минут село, Наступили сумерки. С каждой секундой темнело все сильнее. Шум утихал. Вдали Саша смог расслышать голос Димки. «Юра!» – кричал мальчик. «Дима, лежи пока, не вставай!» «Я лежу!» Рассеянный солнечный свет пока еще позволял видеть. Звуки шелеста травы поутихли, но не прекратились. Сама же трава вновь поднялась и сейчас колыхалась на легком ветерке. Грохот под поверхностью полностью стих. Облаков видно не было. На небе горели звезды. Полоса Млечного Пути рассекала черный космос. Васечкин сел. «Дима!» – крикнул он. «Да, я тут, в траве!» «Да кто бы сомневался, что ты в траве!» Саша робко встал. «Юра!» – кричал Дима. «Иди на мой голос!» – крикнул Васечкин пареньку. «Иду!» Саша шел, раздвигая перед собой листья. Света еле-еле хватало, чтобы видеть свои руки. «Саша!» «Я тут!» «Где Юра? Где Элли?» «Я ничего не знаю! Когда все началось, я лег и лежал! Ничего не видел!» Саша услышал шелест впереди, а еще через несколько секунд они с Димкой встретились. «Что это такое было?» – произнес Дима. У мальчика была одышка от испуга. «Мне кажется, планета развернулась. И что нам теперь делать? Пока совсем не стемнело, давай я тебя подсажу, а ты выглянешь и посмотришь, где корабль». «Элли?» «Нет, этот, который как цилиндр. В нем спрячемся и будем ждать». «А, давай». Васечкин упер руки в колени и подсел. Димка сзади запрыгнул ему на спину и перелез на плечи. Саша разогнулся, но высоты не хватало, чтобы взглянуть поверх травы. «Давай я ногами встану тебе на плечи», – предложил Димка. «Упадешь. Я успею хоть глянуть, в какую сторону нам идти. Ну, попробуй». Васечкин расставил ноги пошире и схватился руками за ростки. Димка, держась за голову Саши, смог сесть на корточки на его плечах. Конструкция их была шаткая, но пока еще держалась. «Я сейчас буду вставать», – сказал мальчик. «Давай». Димка распрямился и смог несколько секунд балансировать, стоя на Саше. Этого времени хватило, чтобы оглянуться и рассмотреть выступающий вдали черный силуэт цилиндра, который сейчас казался прямоугольником. Поняв, что Димка вот-вот упадет, Саша резко присел. В это время мальчик спрыгнул с плеч и, сделав по инерции пару шагов вперед, завалился на руки. Тут же встал. «Получилось?» – спросил Саша. «Да, нам туда», – мальчик указал рукой. «Далеко?» «Не знаю, вроде бы не очень». «Сто метров? Пятьсот?» «Ну, сто или двести». Саша уже почти не видел Димку, который находился в метре от него. Они развернулись, куда указал мальчик, и, выставив руки перед собой, медленно пошли, в надежде вскоре наткнуться на корабль. Васечкин считал метры из расчета, что три шага – это два метра. Шелестело все вокруг». Полная полной тьме шум огромной травы вводил Васечкина в ужас. Умом Саша понимал, что это, скорее всего, ветер. Но нервы Сашины расшалились не на шутку. Васечкин шел впереди и постоянно озирался. Слева, метрах в десяти, что-то хрустнуло, будто сломалась ветка. Васечкин замер. И через мгновение Димка коснулся рукой его спины. «Ха!» – воскликнул Васечкин. «Ты чего?» «Ничего. Слышал хруст?» «Да. Что это было?» «Не знаю. Тут же нечему хрустеть». -с -с -с -с Они вслушивались в звуки травы. Она шипела, плавно меняя тональность. Несколько секунд простояли, замерев. А потом Васечкин шепнул. «Пошли дальше». Саша выставил перед собой руки клином и шел вперед, раздвигая траву. «Юра и Катя нас, наверное, ищут», — сказал мальчик. Васечкину стало настолько неуютно, что ему казалось, будто тьма начала давить на него буквально физически. Он ожидал, что в любую секунду на него может кто-то напрыгнуть и начать рвать на куски. И будет этим монстром иммунная система Гриндея, как выразилась Катя. Система биологических структур этого огромного организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, от любой другой материи по ДНК, отличной от ДНК Гриндея, могла вести сейчас охоту на людей. Мысли Васечкина становились все мрачнее. Далее он рассуждал так. До этого они практически не покидали Элли и не касались поверхности планеты, а сейчас уже минут двадцать находятся в контакте с телом Гриндея. Когда же проявит себя это нечто, не дающее развиться тут жизни? Нечто, погубившее корабли вместе с их экипажами. Васечкину стало совсем плохо. Теперь он был уверен, что им не пережить эту ночь. Сзади снова захрустело, и хруст этот был более продолжительный, чем предыдущий. Хрустело так, будто что-то рвалось. Длилось это несколько секунд. Саша вздрогнул, почувствовал выброс адреналина. В висках застучало. Он обернулся и схватил Димку за предплечье. Мальчик вздрогнул, но не издал звука. «Мне кажется, за нами кто-то идет», – шепнул Васечкин. «Надо бежать». Димка зашел за Сашу относительно направления звука. В третий раз раздался треск. Васечкин обошел Димку, и теперь уже он зашел за мальчика. «Чего ты мной прикрываешься?» – недовольно спросил Дима. «А ты чего мной прикрываешься?» – спросил в ответ Васечкин. «Может, это холмы растут?» – предположил Дима. «Надеюсь». Саша посмотрел вверх. Звезды горели ярко, но от цвета их не было толку для двух людей, затерявшихся в травяном поле хищной планеты. Они направились дальше. Саша уже не был уверен, что он не сбился с первоначального курса. А еще он забыл про то, что считал шаги. И сейчас понятия не имел, в какую сторону и сколько метров они уже прошли. «Мне кажется, мы заблудились», – прошептал Васечкин. «Может, тогда сесть и ждать рассвет?» «Да, наверное, придется». В нескольких метрах от них раздались шипения и треск, напоминающий звук погремушки на хвосте гремучей змеи. Только змея эта должна была быть огромной, чтобы издавать такой громкий и объемный звук. «Бежим!» — крикнул Саша и рванул предполагаемо в сторону корабля. Димка ринулся следом. Трава терлась о Сашины руки и лицо. Быстро бежать долго не вышло. Через несколько секунд Саша споткнулся и чуть не упал. Он перешел на бег трусцой. Димка шелестел сзади. «А может, это уже не Димка?» — подумал Васечкин. «Эй, ты там?» Шепнул через плечо Саша И еще чуть сбавил скорость «Не, не я!» Пробурчал мальчик Васечкин остановился «Тише!» Произнес он, когда Дима на него наткнулся «Мы точно пропустили корабль!» Сказал мальчик Васечкин вслушивался в однородный шорох Ожидая услышать где-то какие-то искажения звука Но не было ничего выделяющегося «Ветер!» Произнес он «Отрезк?» «Не знаю» «Там точно был не ветер» «Это было очень громко!» «Согласен!» «Что будем делать?» Глаза привыкли к темноте, и Саша уже мог видеть контур Димы и вертикальные полосы травы. «Ты видишь что-нибудь?» – спросил Васечкин. «Немного. Попробуй еще раз встать мне на плечи. Давай!» Васечкин снова упер руки в колени, а Димка по уже отработанной схеме забрался на спину Саши, потом сел на плечи, а потом и встал. Голова мальчика высунулась из травы. Прежде чем упасть, он смог увидеть на фоне звездного неба силуэт от корабля в 20 метрах от них. «Есть!» – радостно произнес Димка, вставая с земли. «Давай за мной!» «Далеко?» – на ходу спросил Саша. «Нет, вот он почти!» Вскоре Саша прикоснулся ладонями к холодной металлической поверхности. «По логике, они должны будут искать этот корабль», – сказал Саша. «Он послужит им ориентиром». Саша шел, перебирая руками по стенке. Димка шел за ним. Они обнаружили вход, но из-за разворота Гриндея корабль накренился, а может даже и катился. И теперь располагался таким образом, что часть шлюза была прикрыта поверхностью. Васечкин сел на корточки. Рукой он ощупывал край проема шлюза. «Полезли?» – спросил Саша. «Ты первый». Васечкин мешкая, нырнул в шлюз, непрерывно водя руками по сторонам и ощупывая все, чего мог коснуться – Ползком он двигался вперед, пока не уперся в стену. «А если нас засосет под землю?» Шептал Димка сзади, подползая к Саше. «Почему нас должно засосать под землю?» Васечкин сел и прислонился спиной к стене. Руками он обхватил колени. «Некоторые корабли были наполовину под землей, как будто их засосало», сказал Димка. Мальчик сел слева от Саши, также лицом к выходу. Трава терлась о стенки корабля. И теперь вместо шипения был слышен ее скрежет. «Мне кажется, тут безопаснее, чем снаружи», — сказал Васечкин. «Там точно что-то было на улице», — сказал Димка. «Я слышал сзади, что за нами кто-то полз». Саша сделал глубокий выдох и провел ладонями по лицу. «Если оно заползет сейчас сюда», — продолжил Димка. «Не заползет», — произнес Васечкин. «Все будет хорошо. С рассветом залезем на крышу и будем ждать Юру». А потом полетим на другую планету? Да, эта планета и правда живая. Похоже на то, ту... как она могла развернуться. Ей же надо было от чего-то оттолкнуться. Она могла переместить центр тяжести, и это ее закрутило в другую сторону. Вполне, только не в другую сторону, а просто чуть в сторону. Как ты это понял? По движению Солнца. Зачем планета развернулась? Чтоб прогреть другой Бог? Не знаю, наверное. «На улице вроде бы ничего не трещит». Димка никак не мог замолчать. «Да, вроде тихо». «У нас есть три дня», – обреченно произнес Дима. «Что?» «Какие еще три дня?» «Если через три дня Юра нас не найдет, мы умрем от жажды». «Может, тут водоем есть рядом?» «А если нет?» «Значит, пойдем искать воду. А может, дождь пойдет?» «А если эту воду нельзя пить?» «Тогда мы умрем, Дима. Давай не будем о плохом, хорошо?» «Мне спокойнее, когда я продумываю все возможные сценарии». «Тогда подумай о таком сценарии». «Мы все уже заражены какими-нибудь вирусами, которые подхватили или в космическом городе, или тут». «После инкубационного периода вирусы дадут о себе знать, и у нас начнут проявляться симптомы. А дальше? Дальше уже все зависит от твоей фантазии». «Да, такое может быть. Надеюсь, мы ничем не заболеем». «Гречкин видел перед собой Васечкина и Димку». О, Я понял, что мне напоминает этот корабль. Модуль МКС!» – крикнул Саша. В этот момент планета содрогнулась. «Назад!» – крикнул Юра и успел схватиться за край входного проема Элли. Поверхность Гриндея начала смещаться в сторону относительно корабля, и Юра практически повис, держась руками за Элли. Катя немешко кинулась к Гречкину и схватила его за руку. Скорость вращения Гриндея увеличивалась, трава хлистала по кораблю и по Юре. Гречкин все же смог оттолкнуться ногой от поверхности планеты и заскочить в каюту. Элли самостоятельно приняла решение подняться над травой и уйти в подпространство. Скорость вращения поверхности увеличилась настолько, что трава под кораблем слилась в один тон, и линейная ее структура исчезла. Потоки ветра в том месте пространства, относительно центра массы планеты, где до начала разворота Гриндея была Элли, мчались со скоростью, превышающей скорость любого урагана в тысячи раз. Но скорость ветра казалась такой немыслимой, лишь по отношению к замершей Элли. Гриндей разворачивался, но атмосфера его не поспевала за планетой. Та часть атмосферы, которая была возле поверхности, летела практически со скоростью движения самой поверхности планеты, а верхние слои газа остались неподвижны. Из-за этого у тех, кто в момент разворота был на поверхности, сложилось ощущение, что облака летят неимоверно быстро. «Что происходит?» – крикнул Юра. «Я не знаю!» – ответила Катя. «Но я же говорила, что надо лететь отсюда!» «Элли, давай за Сашей и Димой! Быстро!» «Я не знаю, где они сейчас находятся. Что тебе нужно, чтобы начать их поиски?» «Есть несколько вариантов», – ответила Элли. «Первый...» Я могу найти их по координатам. Второй – по системе распознавания объектов. Третий – с помощью своего человеческого искусственного интеллекта высматривать их в оптическом диапазоне точно так же, как это будете делать вы своими глазами. «Черт!» – выругался Гречкин. Планета, похоже, развернулась. Какие тут могут быть координаты теперь? Что значит «через распознавание образов»? Я могу попробовать найти тот корабль, возле которого мы были несколько минут назад». «Давай!» Скорость разворота Гриндея падала. Элли поднялась на высоту 1200 метров и полетела в сторону, куда вместе с поверхностью унесло Васечкина и Диму. Лететь по прямой не было смысла, ведь Гриндей разворачивался в нескольких направлениях, но знать об этом ни Элли, ни Юра, ни Катя не могли. Подметить это можно было, лишь находясь на поверхности планеты и наблюдая траекторию звезды, что, собственно, и сделал Васечкин. Эли полетела по Меридиану, то есть по линии, ведущей к Южному географическому полюсу, до которого было 7000 тысяч километров по дуге. Эли не являлась поисковым судном, а была капсулой для длительного межзвездного перелета. Она летела в пространстве со скоростью 2700 километров в час. Это была максимальная скорость, на которой она могла распознавать в траве с высоты 1200 метров объект длиной 20 метров. Скорость и высота были ей самой подобраны оптимально для достижения максимального охвата площади поиска с учетом размера искомого объекта. «Гриндей – это живое существо», – сказала Катя. «Находим ребят и улетаем отсюда», – сказал Юра. «Мне так стыдно, что мы не послушали тебя». Катя ничего не стала отвечать. Ей было все равно, стыдно Юре или нет. Главное для нее сейчас было найти брата и Диму. Вместе с Юрой они, сидя на полу, высматривали вдали под собой прямоугольный серый силуэт корабля. В их наблюдении за поверхностью не было смысла, ведь камеры Элли более чувствительны, чем человеческий глаз. Но Юра и Катя не могли бездействовать. «А вдруг Элли что-то пропустит?» «Мы найдем их», – уверенно сказал Юра. «Это лишь вопрос времени». «Но задача перед ними стояла непростая». «Найти объект размером с вагон поезда на площади, равной площади поверхности планеты Земля». «Элли, у тебя есть инфракрасная камера?» – спросила Катя. «Нет». «Значит, ты сможешь увидеть их лишь в видимом диапазоне спектра?» – спросил Юра. «У меня есть режим ночного видения», – сказала Элли. «Ближе к Южному полюсу трава закончилась». Юру и Катю это ввело в ступор. Гречкин приказал Элли остановиться – Сейчас под ними было четкое разграничение цвета. Впереди, по направлению к полюсу, поверхность была темно-коричневая, а позади – зеленая. Темно-коричневый покров уходил вдаль за горизонт, будто это был капюшон, натянутый на планету. Также за горизонт уходили и ребристые структуры, напоминающие горные хребты, тянущиеся параллельно друг другу. Между хребтами было километров десять. «Как будто плавник, прижатый к планете» произнесла завороженная Катя. «Похоже, мы это не видели, из-за того, что эта часть планеты была на ночной стороне, когда мы над ней пролетали. Темно-коричневая поверхность начала колыхаться. Вместе с ней колыхались и хребты, теперь напоминающие каркас, на который была натянута огромная мембрана. Вновь поднялся ветер и раздался зловещий грохот, будто огромный Титане. Волны, идущие по этому циклопическому плавнику от юга к северу то есть в сторону людей, стали более амплитудными, и высота их уже достигала километра. Юра понял, что вот-вот и волны достанут до Элли. «Давай в подпространство!» – приказал он. «Выполняю». Каждая следующая волна была выше предыдущей. Волны выходили из-за горизонта и двигались на Элли. Турбулентность в атмосфере была невероятная. Юра с Катей с трепетом сердца, сердце смотрели на то, как грандиозно вздымается Гриндей – «Элли, отлети назад на 10 километров!» «Слушаюсь!» Колышущаяся поверхность начала подниматься. Элли не успела отлететь и прошла сквозь этот плавник планетарного масштаба. Поднимаясь, плавник создавал под собой зону пониженного давления, куда устремилась атмосфера. Образовался ураган. Та часть атмосферы, что находилась над плавником, по законам всемирного тяготения, скатывалась с его поверхности. Из-за этого образовался второй ураган, но уже с другой стороны плавника. Плавник превратился в огромную стену, торчащую от горизонта до горизонта и уходящую в космос. Верхняя граница стены скрывалась в голубизне неба. Гриндей поднял свой исполинский парус, рассеченный костистыми лучевыми опорами. Юра с Катей молчали. Смотрели, разинув рты. Стена вспыхнула огнем и ослепила людей. Юра прикрыл глаза рукой, а Катя отвернулась и прищурилась. Казалось, поверхность солнца развернулась перед людьми в полотно, в панораму. Гриндей скидывал накопившееся тепло в космос, излучая его из поверхности своего паруса. «Элли, давай обратно! Не знаю! Просто назад лети!» У Юры текли слезы из-за яркого света. «Саша и Димка находились чуть более чем в трех тысячах километрах от излучающего паруса Гриндея, но даже до них дошел его рассеянный свет. Непроглядная ночная тьма, окутавшая сидящих в металлическом тамбуре людей, превратилась в сумрак». «Рассвет», – произнес Васечкин. «Ага». Мальчик подполз к выходу и высунул голову на улицу. Черные вертикальные стебли покачивались на ветру. Небо было ночное. Но ближе к югу начинало переходить в рассветное. Из-за травы Дима этого не мог видеть. Скрежет по наружной обшивке корабля не прекращался ни на секунду. Внутри корабль оказался еще более изъеденным коррозией, чем снаружи. Все поверхности были неровные, с кучей выступающих панелей. Повсюду свисали гнилые лохмотья. Тухлый запах Васечкин осознал только сейчас, когда немного успокоился». Он заглянул в проход, ведущий в коридор вглубь судна. Света не хватало, чтобы увидеть конец этого коридора. Но Саша смог разглядеть по левую сторону круглую дверь диаметром около метра, которая была распахнута. Дима подошел к Саше. «Пошли посмотрим», – сказал Димка и направился к круглой двери. Васечкин робко побрел следом. «В каюте, куда вел круглый проход из коридора, было светлее, чем в самом коридоре». Сквозь трещины в потолке пробивались слабые лучи света с улицы. На полу лежало тело. То, что это было именно тело, у Васечкина и Димки не возникло ни малейшего сомнения. Существо длиной в полтора метра прижимало двумя конечностями к груди какой-то предмет, наподобие тубуса для листов формата А4. Мелких деталей тела не было видно из-за мрака. У существа четко просматривались голова, туловище и сколько-то конечностей. Или четыре, или шесть. Васечкин просунул голову в круглый проход и пригляделся. То ли это такая кожа у существа сморщенная, будто высохшая. Как если бы это создание мумифицировалось. То ли искусственный защитный скафандр. Неясно. Но теперь Саше стало видно, что создание имело шесть конечностей. Двумя выходящими из плеч оно прижимало к себе тубус. Две были расположены на уровне пояса и лежали вдоль тела и две были на противоположном от головы конце торса. «Залезем туда?» – спросил Димка. Голова его была под мышкой у Саши. Мальчик напрягал зрение, пытаясь выхватить из тьмы как можно больше деталей мертвого тела. «Отойди-ка!» Васечкин отпрянул от прохода и толкнул рукой круглую металлическую дверь. Двигалась она с трудом. В корабле раздался пронзительный скрежет, в разы громче скрежета травы. «Вдруг планета начнет трястись, и дверь захлопнется», – предположил Саша. «Окажемся мы замурованы с этим трупом». «Не окажемся. Оно же все гнилое. Никакие замки не могут тут работать». Димка залез по пояс в проход и через пару секунд уже был в каюте. Васечкин покачал скрипучую дверь туда-сюда, распахнул ее максимально к стене и залез следом за Димкой. «Интересно, что это за штуковина?» Мальчик сел на корточки и потянулся рукой к тубусу. «Стой ты! Совсем что ли?» Васечкин схватил Диму за предплечье. «А что? Думаешь, бомба?» «Не знаю. Может и бомба. Не надо ничего трогать. Зачем ему бомбу так держать? Как будто это что-то дорогое для него. Просто не трогай и все». Васечкин обошел тело и тоже сел возле него. Присмотрелся к лицу погибшего. Саше показалось, что лица у существа нет. И не потому, что так было положено природой этого неземного организма, а потому, что лицо его содрали с головы. На месте, где ранее, вероятно, были сенсоры, такие как глаза, уши, нос, рот, бугрилась и исходила трещинами высохшая поверхность. Конечно же, утверждать наверняка, что на голове у этого вида находились какие-то внешние органы, нельзя. Но учитывая, что это существо достаточно антропоморфно, хотя и имеет на одну пару рук больше, чем человек. Можно предположить, что на лицевой стороне головы у него все же могли быть части тела, соответствующие частям тел некоторых темных животных, а именно вышеупомянутые глаза, уши, нос и рот. «Как будто его сожгли», — сказал Васечкин. «Или он высох». «Да, или так». Дима снова потянулся к тубусу. «Да не трогай ты!» «Сказал же!» Мальчик отдернул руку. Васечкин склонился над телом. Света еле хватало, чтобы увидеть хоть что-то. В области таза, если описывать физиологию создания человеческими терминами, Саша рассмотрел след, такой, как будто кто-то вырвал у существа кусок плоти. Это был след, похожий на след от укуса акулы. «Тело сохранилось, потому что тут ни животных, ни насекомых, ни бактерий», сказал Васечкин, разглядывая укус. «Значит, мы ничем не заболеем?» «Нет, не значит». «А почему тело не разложилось?» Спросил Дима. «Не знаю». «Почему других тел нет?» Васечкин промолчал. «Интересно, как он умер?» Произнес Дима. «Вот тут, видишь? Вырван кусок?» «Да, очень похоже». «Значит, на него напал хищник?» «Может, и хищник». «Так если тут никого нет, то откуда хищник?» Саша пожал плечами. Но Дима этого не увидел. Взгляды их с любопытством бегали по трупу с однородным, сморщенным черным покровом всего тела. Так и не стало ясно, это его обгоревшая кожа или защитный костюм. «Его кто-то ранил, и он приполз сюда, и тут умер», – сказал мальчик. «Все может быть». А в этой бутылке он оставил послание тем, кто найдет его труп. «Надо залезть на крышу, чтоб Юра нас точно не пропустил», – сказал Саша и встал. «Пошли». Из корабля первым вылез Васечкин и принялся вглядываться сквозь качающиеся ростки. За ним вылез Дима. На улице было все так же сумрачно, благодаря горящему парусу Гриндея. До настоящего рассвета оставалось несколько часов. Ветер усилился, а вместе с ним усилились и звуки травы. Полезли? спросил мальчик. Да, только вот понять бы, как это лучше сделать. Саша поставил ногу на ржавый выступ и поднялся над землей, прижимаясь телом к обшивке корабля. Осмотрелся и понял, что дальше ставить ноги некуда и не за что хвататься руками. «Там у него обломки были от крыльев», — сказал Дима. «Да, вон они», — Васечкин указал наверх. «А, ну да. Он же повернут на бок». Саша слез и отошел на метр от корабля. Резко обернулся, когда ему показалось, что сзади что-то щелкнуло. «Ты слышал?» — спросил Васечкин. «Да», — ответил Дима. «Может, не надо нам на крышу. Может, Юра и так знает, возле какого корабля нас искать». Из травы раздался треск, и одновременно с этим зловещим гремучим звуком на Сашу и Димку бросился черный силуэт. Неведомое создание было более трех метров ростом, но рассмотреть его никто не успел. Васечкин рванул налево вдоль стены, а Димка нырнул в шлюз. Зверь трещал, как тысяча цикад. Васечкин забежал за угол корабля. Он был на грани паники, но все же понимал, что если побежать куда-то в сторону, то потом можно и не найти путь назад. Треск смещался в сторону. «Кажется, вправо». «Васечкин слушал». «Да, вправо». Саша пошел назад вдоль стены. Надеялся, что зверь обойдет корабль с одной стороны, а он с другой. Васечкин крался. Справа от него была черная ржавая поверхность, по которой он перебирал руками. А слева шипели такие же черные стебли травы. Треск хищника стих. Саша выглянул из-за угла, Вдоль стены было видно почти до конца корабля, и на этой стороне находился шлюз. «Побежать, не побежать?» – думал Васечкин. «Тут метров десять всего. А что, если он уже сзади?» Саша обернулся. «Никого». Снова уставился вперед. «Если оно залезло в корабль, добралось до Димки?» «Нет, тогда бы я услышал крики». Васечкин продолжил красться, готовясь в любой миг развернуться и бежать. Трава шипела и не давала возможности услышать что-либо, кроме громких резких звуков. И потому в любой момент на Сашу могло накинуться нечто, что подкралось к нему, маскируя свой шум шумом травы. Васечкин постоянно озирался, пытался что-то расслушать в этом ужасном копошении гадких листьев. Шаг за шагом он приближался к шлюзу. Когда Саша был уже возле прохода в корабль, грунт перед ним разверся, и оттуда показалось нечто похожее на человека – только не имеющая мелких деталей, будто это был огромный манекен черного цвета. Васечкин был уверен, что это не то создание, которое напало на них минутой ранее, ведь то было бесформенное и тучное. Человекоподобное существо шлепнуло руками по земле, подтянулось и вылезло полностью. Оно сидело на корточках напротив Васечкина в нескольких метрах. Саша торопел от ужаса. Черный силуэт встал и, распрямившись, возвысился над травой. У Саши задрожали ноги. Он склонился и сунулся в шлюзовой проход. В непродолжительный момент, когда тело Саши было наполовину внутри корабля, а ноги еще на улице, он ощутил невероятный страх, что сейчас этот огромный человек схватит за стопу и потянет обратно. Но ничего не случилось. Саша развернулся и поджал ноги к себе. Он вскочил и нырнул в коридор к круглой двери, которая была закрыта. Саша сразу понял, что Димка жив и заперся там. «Дима!» – шепнул дрожащим голосом Васечкин. На улице снова затрещала. Саша взялся руками за рукоятку и потянул дверь. Та со скрипом отворилась. «Дима, это я!» – шептал Васечкин. «Я тут!» – раздался голос мальчика. Корабль начало трясти, а за стенами зашипело так, будто кто-то спускал газ из баллонов. Саша, невзирая на тряску, пролез сквозь круглый проход и захлопнул за собой дверь. Замка, конечно же, никакого уже давно не было. И любой желающий мог залезть к ним в каюту. Шипение прекратилось. «Ты видел его?» – спросил Васечкин. Дима сидел в углу, слева от входа. Саша не сразу разглядел мальчика во тьме. Он подошел и сел рядом. «Да, эта штука меняет форму», – сказал Дима. «Откуда ты знаешь?» «Я выглянул». «Я видел, как он менялся». «Что значит «менялся»?» «Да не знаю я. Менялся и все. Был как... не знаю. Как медведь или бегемот. Потом вытянулся в змею». «Я видел огромного человека». «Он вылез из земли». «Что?» «Точно говорю. Только что видел». «Земля разъехалась, и оттуда вылез огромный человек». «Ты серьезно?» «Вот прямо только что это было». «Обалдеть». «Если, как ты говоришь, он менял форму, то, может, это он и был». Он может пролезть сюда. И отсюда только один выход. И как быть? Не знаю. Бежать, куда глаза глядят, нет смысла. Он догонит. А если не догонит, то куда бежать? И что потом делать? Надо сидеть тут. Я тоже так думаю. Васечкин начал принюхиваться. «Ты чего?» Спросил Дима. «Запах какой-то странный. Чуешь?» «Да, есть что-то. С улицы будто». Саша встал. Подошел к трещине в потолке. «Воняет?» «Ай!» Саша сморщился. «Больно! Ай!» «Да, как будто перцовым баллончиком набрызгали!» Димка прикрыл нос и рот рукой. Саша быстро снял кофту и пропихнул ее часть в щель. В комнате стало еще темнее. «Яд какой-то?» Спросил Дима. «Не знаю». Васечкин закашлял, попятился к двери, споткнулся от труб гуманоида, но не упал. <seus temas> «Может, в коридор?» Предложил Дима. «Надо посмотреть, что там». Саша приоткрыл дверь и выглянул. В шлюзовом отсеке он увидел черный силуэт чего-то бесформенного, постепенно поднимающегося от пола к потолку. Когда из этого силуэта к Васечкину потянулись отростки, парень тут же захлопнул дверь. И в этот же миг за дверью раздался взрыв. Нечто, пришедшее из-под грунта, лопнуло, обдав все вокруг концентрированной кислотой. И без того разрушенные стены разрушались еще больше под воздействием разбрызганной ядовитой жидкости. Пары, вызванные реакцией металла на кислоту, убили бы дрожащих на полу Васечкина и Диму за несколько минут, если б не дверь. Но та слегка пропускала ядовитый газ, точно такой же, какой шел сквозь щель в крыше до того, как Васечкин ее заткнул. «Мы умрем!» Димка заплакал и начал давиться от кашля. Саша лег возле мальчика, ладонями прикрывал свое лицо. Ему показалось, что внизу легче дышится, но Саше уже было плевать. Он ожидал, что сейчас дверь откроется, сюда заползет это черное нечто и сожрет их заживо. Димка, до этого сидящий, прислонивший спиной к стене, сполз на пол и развернулся на живот, тоже закрыл лицо ладонями. «Почему оно не заходит?» – произнес Саша и приоткрыл один глаз. «Кто?» Сквозь кашель произнес мальчик. «Там, в коридоре, эта черная штука!» Саша говорил с трудом. Глаза, слизистая нос и рта горели у них обоих. «Что нам делать? Я не могу больше это терпеть!» Стонал Димка. Васечкин сел. «Надо уходить!» Произнес он, еле шевеля губами. «Но там же...» Димка не смог закончить фразу из-за кашля. Васечкину нечего было на это ответить. Саша надеялся, что существо оставило их в покое, раз не пытается ворваться в каюту, ведь оно видело Васечкина. А еще Саша понимал, что с минуты на минуту они могут просто потерять сознание и уже никогда не очнутся. Он устал, выставил руки перед собой и добрел до дверей. «В коридоре дышать нельзя», – произнес Саша. «Выходим на улицу и бежим вперед как можно дальше от корабля. Набирай воздух в легкие, я открываю». «Готов!» Да! Димка поднялся с пола. Саша с Димой вдохнули полной грудью воздух, который будто был наполнен бесчисленным множеством раскаленных игл. Стиснули зубы, борясь с рефлекторным кашлем и болью. Васечкин толкнул вперед дверь. Во мраке он увидел, что стены и пол покрыты пузырящейся пеной. Казалось, что они кипели. Руками ничего не трогай! просадил Саша, и спешно вылез в коридор. Димкон ждать не стал, а попрел, глядя сквозь слезы на тусклый свет, падающий с улицы в шлюзовой отсек. Вокруг все шипело и пузырилось. Корабль продолжал растворяться в кислоте Гриндея. Дойдя до выхода, Саша присел на корточки и выкатился на улицу. Тут же вскочил и бросился во тьму зарослей. Уже спустя несколько секунд дышать стало заметно легче. Васечкин пробежал метров пятьдесят и остановился. «Дима!» – оглянувшись, крикнул Саша. В небе, в направлении корабля, он увидел столбы дыма, будто после пожара. Саша стоял по пояс голый. «Бегу! Я тут! Давай на звук! Я тебя вижу!» Димка добежал до Саши и упал на колени. Руками он уперся в землю. Саша сел рядом. Эдли летела в противоположном направлении от огненного паруса, то есть на север. «Вероятно, Гриндей развернулся в двух направлениях», – сказал Юра, глядя на плывущую под ним траву. Элли все еще была в подпространстве. Юра с Катей парили в невесомости, в горизонтальном положении, практически возле пола. «Одно из направлений – это юг», – сказала девушка. «А как узнать второе?» «Никак. Я предлагаю облететь всю планету по той параллели, на которой мы сейчас находимся. Мы не так далеко от полюса, так что это не займет много времени». «Да, давай». Прежде чем вылететь, пришлось подождать десять минут, пока Элли определит точное направление вращения Гриндея. Сделать это оказалось несложно. Элли двигалась в подпространстве независимо от Гриндея. Она засекла произвольную точку на поверхности, а именно угол корпуса одного из разрушенных кораблей. Гриндей прокручивался под Элли, и по движению разрушенного корабля стало понятно, в какую сторону планета вращается. После чего Элли взяла точный курс на запад. Через 20 минут солнце для Элли скрылось за горизонтом. А еще через полчаса во она смогла увидеть косую линию дыма, тянущуюся к небу. Гриндей задрожал. Со стороны цилиндрического корабля что-то приближалось. Это стало ясно по громкому шелесту травы. «Вставай!» Васечкин подскочил и помог Димке подняться. Держась за руки, они рванули в противоположную от шума сторону. В очередной раз раздался треск, только уже не с какого-то определенного направления, а со всех. Они остановились. Васечкин озирался. Теперь он был дезориентирован. С какой стороны был шелест травы? Откуда трещит? Куда бежать? «Давай за мной!» Сказал он, поймав взгляд Димки. Глаза мальчика были красными от слез. Такие же, как и у Васечкина. Мальчик кивнул. Саша побежал наугад, а Дима следом. Позади, в нескольких десятках метров, за ними ползло существо, не имеющее определенной формы и твердых структур. Существо растекалось по траве, приминая ее. Накатывалось само на себя, вздымалось, переваливалось, четко идя по следу своих жертв. Иммунная система двигалась вперед на людей, ощущая их иную генетическую структуру, враждебную для тела Гриндея. «Бесформенное нечто катилось волнами, будто сошедшими с картины Хакусаи, Волнами, из тел которых фракталами выступали волны поменьше, и все это создание являлось динамически изменяющейся структурой, а следовательно, не имеющей конкретных черт, таких, чтобы можно было ее как-то точно описать. Бурлящая, катящаяся кислотная масса преследовала Сашу и Диму. Беглецы не могли видеть, что именно гонится за ними». А вот Элли, Юра и Катя с высоты все видели. Свет в небе вспыхнул и осветил округу. «Это Элли!» – крикнул Саша. Не останавливаясь, он скорректировал направление на источник света. Элли нырнула в траву в 50 метрах от Саши и Димы и полетела, двигаясь боком, входной дверью навстречу беглецам. Васечкин посмотрел себе через плечо и понял, что Димы нет. «Дима!» – крикнул он. Элли уже находилась в зоне прямой видимости Саши Впереди, сквозь ростки, пробивался ее белый свет «Димка, где ты?» Саша остановился и обернулся Шум надвигающейся иммунной системы нарастал Элли летела к Васечкину с противоположной стороны И была уже совсем близко «Дима!» Саша вертел головой, пытаясь уловить движение мальчика среди стеблей Когда он увидел приближающуюся трехметровую, бурлящую черную стену Он в ужасе попятился, развернулся, и в этот момент из Элли, находящейся возле него, высунули руки Юра и Катя, схватили Сашу и затащили в каюту. Элли тут же взмыла вверх на сотню метров. Черная волна остановилась, а через мгновение лопнула, обдав все в радиусе нескольких десятков метров кислотой. «Где Димка? Гречкин приник к полу. Искал мальчика в траве, которая казалась белой из-за освещения Элли. «Я не знаю!» Васечкин чуть ли не плакал. «Он был сзади! Я оглянулся, а его нет! Он бежал за мной!» «С тобой все в порядке?» Спросила Катя, разглядывая брата. «В порядке!» В округе корабля, где до этого прятались Саша и Дима, появилось густое облако. Иммунитет Гриндея активизировался и продолжал атаковать кислотой, полагая, что народные объекты могут все еще быть на судне или рядом. Элли находилась в нескольких сотнях метров в восточнее облака. «Мы не можем его тут оставить», — сказала Катя. И тоже принялась высматривать мальчика в траве. «Элли, ищи Димку! Здесь, в радиусе 300 метров!» — приказал Юра. «Слушаюсь. Как вы умудрились разминуться?» — спросила Катя у Саши. «Я не понимаю. Он все время был возле меня. Мы вообще не расходились. Если он жив, он не мог далеко убежать», — сказал Гречкин. «Я вижу его» произнесла Элли. «Где?» – крикнули все хором. Элли, ничего не отвечая, полетела в направлении маленькой черной точки, плывущей сквозь траву, рассекая ее. Мальчик бежал со всех ног от ядовитого тумана, окутавшего область вокруг корабля-цилиндра. Элли точно так же, как и в случае с Васечкиным, опустилась перед Димкой. Тот, не мешкая, сам заскочил в корабль, и Элли тут же ушла в подпространство. «Ты как отстал от меня?» Васечкин накинулся на Диму и обнял его. «Да я упал!» Мальчик ревел от страха, от напряжения и волнения. Ревел и тараторил. «Я тебе кричу, а ты не слышишь! Совсем глухня, что ли? А сзади еще эта черная штуковина ползет! Я побежал! Я думал, я за тобой бегу! А оказалось, я чуть в сторону бежал! А потом она как хлопнула! Я бежал, падал, бежал, бежал! А потом вижу вас впереди!» Гречкин сел слева от мальчика и обнял его за плечо. «Успокойся, дружище, все позади», – произнес он. Несколько секунд они все молчали. «Не хочу ничего утверждать», – начал Васечкин. «Но что-то мне подсказывает, что Гриндей нам не совсем подходит». Дима вытер слезы и посмотрел на Сашу, сидящего напротив. Васечкин хлопал красными воспаленными глазами, как ни в чем не бывало. «Мне закралось подозрение», – продолжил Саша – Что эта планета нам не очень рада? У мальчика на лице появилась улыбка. Гречкин издал короткий смешок. А Катя засмеялась в голос впервые за долгое время, за очень долгое время. Саш, ты только не ругайся, но я сейчас секунду. Димка залез в боковые карманы штанов. Что? Васечкин сдвинул брови. Куда же я ее сунул? Дима полез в задние карманы. Тот тубус? спросил Саша. «Почти. Вот!» Мальчик вытащил изписанный, пожелтевший лист бумаги, сложенный в несколько раз. Гречкин взял у мальчика листок. «Что это?» спросила Катя. Юра развернул лист и уставился в нечто, подобное тексту на арабском. «Это было в том чехле», сказал Дима. «В том, что держал мертвый инопланетянин?» недовольно спросил Саша. «Да». «Дима, когда ты успел?» воскликнул Васечкин. Мальчик молча улыбнулся. «Подождите!» – начала Катя. «Давайте все по порядку. Вы обнаружили труп инопланетянина, а это письмо было у него в руках?» «Да», – ответил Саша. «Если в двух словах, то все было именно так». «Как он выглядел?» – спросил Юра и перевернул лист бумаги. Катя взялась рукой за нижний край листа и, находясь напротив Гречкина, тоже принялась рассматривать неземной письменный язык. «Худое вытянутое тело, может, метр длиной». Есть голова и шесть конечностей, сказал Саша. Больше ничего не было понятно, сказал Дима. Он был весь обгоревший. Видимо, его обдало кислотой, добавил Саша. Еще у него была как будто вырвана часть тела, но я не могу сказать точно, вырвана ли. Возможно, не вырвана, а выжжена. Элли, тебе виден этот текст? Спросила Катя. Да. С обеих сторон. Да. Ты понимаешь этот язык? Спросил Юра. «Да, это тот язык, который был заложен в меня изначально. Это старая письменность цивилизации, создавшей меня». «То есть тот пришелец был с мелкого Гарри?» Восторженно произнес Васечкин. «Получается, что да», — сказал Юра. «Элли, переведи нам, что тут написано», — сказала Катя. Элли принялась озвучивать текст. «Ты убегаешь первым, чтобы спасти свое тело. Это не планета, это животное». «Бегите прочь от лица животного. У вас не так много времени». Оно нападает на всех сразу. Невозможно улететь во времени. «Если ты прислушиваешься к сигналу, ты можешь жить. Если ты далеко, значит ты можешь жить сейчас. Я скоро уйду. Все мое тело разрушается. Все лодки повреждены. Мы не смогли подать большой сигнал. Животные атакуют всех одновременно. Все рушится одновременно. Все пропали. Я могу только делать письменность. Я скоро выйду. Мне очень больно. Мне очень трудно писать книгу. Истеран прилетал сюда не сразу дважды. Три лодки погрузилось на это животное. Они занимались исследованиями. Животное никак себя не проявило. Оно так и не материализовывалось. На животном надета маска планеты. В ней не было жизни. Мы прочитали это. Мы не обнаружили опасности. Все прибыли на место дважды. «Не все проснулись. 120 тысяч не проснулись. Мы сбежали с Истер сюда. Это была ошибка. Наш Истер уходил. Инре убил. Инре остался в космосе, в пространствах. Я ухожу. Я больше не могу писать книгу. Все разрушено. Мне очень грустно. Это больно. Я не хочу уходить». «Текст закончен», – добавила Элли. Юра кинул взглядом команду. На лицах у всех читалась тоска. «Да», – протяжно произнес Васечкин. «Я так понял, что они бежали от войны с мелкого Гарри, точнее, с Истер. Только я не совсем понимаю, это они себя называют Эстер или свою планету? Страну? Расу? Ладно, неважно. Они бежали с Гарри от Инре. Инре – это, видимо, какая-то другая страна или даже цивилизация, которая тоже жила на Гарри», – сказала Катя. «Или другой вид», – предположил Васечкин. «И они между собой не поладили. Эти Инре, кстати, разбомбили космический город». «Гриндей была ближайшая планета от Гарри», – продолжил Юра. «И они прибыли сюда. Этот инопланетянин вначале в тексте говорит, чтоб те, кто найдут его записку, убегали, потому что эта планета опасна. Она атакует всех сразу. Теперь понятно, почему тут столько разрушенных кораблей». «Когда они все сели, Гриндей обдал их кислотой» после чего они не смогли улететь. Хотя, может, кто-то и смог улететь. Это мы никак не проверим». «Не просто обдал, а поливал, как из душа», сказал Васечкин. «А выживших особей добивала эта черная жижа. Поэтому и все корабли разной сохранности. Какие-то быстрее разрушались, какие-то медленнее», сказал Юра. «Какой же кошмар», произнесла Катя. «А ведь эта цивилизация была чем-то похожа на нашу. Мне кажется, они чувствовали все так же, как и мы». Бежали со своей умирающей в войне планеты в поисках нового дома, в поисках мира. И попали сюда, на Гриндей. Катя тяжело вздохнула. «Я предлагаю перед полетом на следующую планету поесть как следует и выспаться», – сказал Юра. «Я бы поел», – согласился Димка. «Да, давайте поедим, поспим и в путь», – сказал Васечкин. Земля или Марс? Луч смотрит на Землю. Он не двигался по шкале времени с момента гибели жизни на Венере. Сейчас Земле 3 миллиарда лет, и жизнь на ней до сих пор ограничивается одноклеточными организмами. За это время на Венере успела появиться и погибнуть разумная цивилизация. До прихода первой сферы еще полтора миллиарда лет. Луч летит вперед во времени. Через 500 миллионов лет появляются первые водоросли. Это хороший признак. Луч перескакивает вперед еще на 500 миллионов лет, и видят, что теперь Земля наполнена разнообразной многоклеточной жизнью. Живые организмы самых разных форм обитают повсюду, как в воде, так и на суше. Но луч понимает, что это очень зыбкая система, которую легко нарушить малейшим изменениям. На примере Венеры он знает, что радоваться рано. Теперь луч плавно двигается вперед во времени, наблюдая за динамикой изменения живых организмов. Рептилии занимают все больше места на суше, вытесняя остальные классы. Через несколько сотен миллионов лет рептилии окончательно доминируют среди сухопутных животных. В воде огромные рыбы становятся правящим звеном, и их эволюционное движение в сторону разумности замирает. Наземные млекопитающие Венеры показали хороший уровень интеллекта, но тут подобные животные не могут развиться из-за господства ящеров. Ящеры становятся все больше». Но через 150 миллионов лет, неожиданно для луча, они начинают уменьшаться. Самые маленькие рептилии, те, что живут в группах, развивают коммуникацию и хватательные навыки передних конечностей. Их мозг увеличивается, а голосовой аппарат становится сложнее. За миллион лет до прихода первой сферы рептилии обретают зачатки разума. Луч помогает им освоить некоторые примитивные технологии делая все то же самое, что он делал для венерианцев. Интеллектуальные рептилии развиваются очень медленно по сравнению с млекопитающими Венеры. Они живут племенами, осваивают примитивные виды орудий. От охоты и кочевого образа жизни они переходят к созданию постоянных поселений. Ящеры сажают зерно и пасут скот. Гуч мотает время вперед. До прихода сферы остается всего 10 тысяч лет». Но ящеры все еще находятся на уровне каменного века. Вуч пытается обучить их, но они эволюционно еще не готовы обрабатывать более сложную техническую информацию. Их мозг остановился в развитии. Ни о каком электричестве не может идти и речи, не говоря уже о более сложных технологиях, требуемых для покорения космоса. Вуч доходит во времени до точки, где сфера подлетает к Плутону. И глядя на то, как по всей Земле племена ящеров, не способных к чтению, письму, творчеству, воюют друг с другом палками и камнями, переключая свое внимание на Марс. Вуч видит, что Марс не имеет магнитного поля и пригодной для высокоразвитой жизни атмосферы. Под грунтом кишит микробная жизнь, но это, конечно же, не то, что ему нужно. Вуч хочет понять, что произошло с Марсом за эти 5 миллиардов лет существования Солнечной системы, Он откатывается на 2 миллиарда лет назад. Марсу сейчас 2,5 миллиарда лет. В это время на нем более плотная атмосфера, а магнитное поле его способно отклонять солнечный ветер. Но жизни на поверхности нет. Марс все еще пустынная планета. Луч двигается назад, пролистывая сотни миллионов лет, и видит, как поверхность Марса становится зеленой. Луч останавливается и приглядывается. «Планете 2 миллиарда 100 миллионов лет». На Марсе есть реки, озера, моря и океаны. В них кишит жизнь, начиная от микробной и заканчивая огромными китообразными созданиями. В лесах обитают различные животные, многообразие которых невероятно велико, но разумной жизни нет. Но какова же причина изменения климата на Марсе в ближайшем будущем? Дело в том, что к этому времени ядро Марса застывает, и планетарная динамо-машина, генерирующая движением своих внутренних слоев магнитное поле, останавливается. Без магнитного поля солнечное излучение убивает все живое на поверхности, в том числе и растительность. Марс постепенно теряет атмосферу. Вода на поверхности частично испаряется, частично превращается в лед. В живых остаются только микробы под грунтом. Гуч откатывается во времени, к моменту, когда Марсу 1 миллиард лет. Планета заселена разумными млекопитающими, подобными жителям Венеры. Только внешне они более вытянуты и утончены в своей физиологии. Из-за низкой гравитации их руки и ноги длиннее, чем у венерианцев. Но интеллект в среднем точно такой же. Уровень их нынешнего развития соответствует каменному веку. Но в отличие от венерианцев, марсиане более дружелюбны друг к другу. Они практически не воюют. Разумное население Марса на данный момент составляет чуть более 500 миллионов особей. Луч не пытается сразу толкать вперед их науку. Прежде он хочет понять, что случилось с планетой, и почему исчезла разумная жизнь перед тем, как Марс потерял магнитное поле. Должна быть какая-то катастрофа. Луч двигается вперед во времени, но медленно, чтобы не пропустить причину гибели разума, и причины находятся легко. На Марсе есть огромный вулкан, относительная высота которого составляет 26 километров. Этот вулкан самый большой во всей Солнечной системе. Люди Земли в будущем назовут его «Олимп». Каждые несколько миллионов лет он извергается и уничтожает большую часть жизни на поверхности Марса. После его извержения температура на Марсе стремительно падает из-за пепла в атмосфере, который закрывает всю планету. И практически не пропускает солнечные лучи. Цивилизация марсиан погибает, но затем появляется новая и существует ровно до следующего извержения, и так по кругу. Луч насчитывает на Марсе 273 возникновения цивилизации, и никакая из этих цивилизаций не проходит этап каменного века. Луч решает, что нет смысла пытаться вкладывать силы в марсиан. Луч возвращается к Земле, Он просматривает различные ветки вероятных событий и находит способ покончить с господством ящеров, чтобы дать возможность развитию млекопитающих. За 65 миллионов лет до прихода сферы близко к Земле пролетает астероид, который практически врезается в планету, но минует ее. Луч слегка корректирует его траекторию. Необъяснимое события Стив крался за Шарлотой до ее дома,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 А копия сознания погибшего Саида, помещенная в тело искусственно воссозданное из молекул местных животных, он все же был шокирован. Что тебе нужно? На первый взгляд в выборе этого вопроса не было причины, но, вероятно, детерминистический путь привел Саида именно к этой фразе, чтобы ты загадал желание, сказал Мираж. Саид, понимая абсурдность ситуации, не мешко произнес.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 Тот показывал 22 градуса. Бетельгейза. Звезда в созвездии Ориона. Красный сверхгигант, находящийся почти в 700 световых годах от покойной Земли и процветающей ауры. Диаметр Бетельгейза превышает орбиту Юпитера. Бетельгейза примечательна тем, что она находится на последней стадии своей жизни и вскоре должна взорваться –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 Радиация от взрыва не опасна для существ, живущих более чем в 50 световых годах от Бетельгейза. Мингли стоял на крыльце своего дома и смотрел в черное звездное небо. Жена и дети уже спали. Вокруг пели насекомые. И видно было лишь звезды и ничего больше. Мингли был задумчив. Почему никто за все то время, что они находятся на ауре, не заметил, что пропала одна очень интересная звезда? Не до этого было... «Не такое очевидное событие?» Мингли не знал ответа. А еще Мингли не знал, почему и он, астрофизик, тоже не обратил внимания на то, что самая яркая звезда в созвездии Ориона исчезла. «Бетельгейзе не было на небе». «Как такое возможно?» «Сфера?» – думал Мингли. «Могла ли очередная сфера поглотить Бетельгейзе?»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 «Рассмотрим вариант, что Бетельгейзе взорвалась. Тогда она должна сиять сверхновой на небе год или два. Мы этого не видим. Выходит, что мы появились тут не сразу после того, как погибли на Земле, а после взрыва Бетельгейзы. Но через сколько точно? Я не знаю. Если предположить, что случилось такое совпадение, что Бетельгейзе взорвалась ровно в тот момент, как погибла Земля, то мы появились на ауре минимум спустя год с момента нашей настоящей человеческой смерти.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 Значит, это на самом деле. Метальгейза нету. Той, которая должна была взорваться. Да! Я уже подумал, что мне это кажется. Действительно, ее нету. А куда она делась? Взорвалась? Нет, не могла. Сверхновая бытия. Она взорвалась. Больше и некуда деться. А сфера? Нет. Метальгейза была на финальном этапе своей жизни, на стадии максимального расширения, а раздутая и неплотная, как облако. «Как облако. Выбирать такую звезду для поедания было бы странно, ведь мы не знаем, как действует сфера. Значит, взорвалась. Но почему тогда?» «О, я, кажется, понимаю. Это что, выходит, что...» «О, небеса! О, очередные повороты! О, небеса!» «Да, Саид. Выходит, что прошло сколько-то времени с того момента, как нас переселили с Земли?» «Вероятно, очень много времени.» Да.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 Метеорит уничтожил гигантских ящеров. Это дало возможность развиваться другим классом животных. Интеллект млекопитающих Земли, называющих себя Homo sapiens или людьми, растет быстрее интеллекта остальных потенциально разумных видов в возможных ветках исходов. Но отчет их развития начинается за сотни тысяч лет до прихода первой сферы. Луч понимает, что времени у них совсем нет, но все же надеется, что есть хотя бы одна цепочка событий из бесконечного числа цепочек, которая приведет людей к развитию технологий расселения по космосу. Люди быстрее остальных прошли путь от каменного века до покорения космоса, но сфера вторглась в Солнечную систему, как раз когда они осваивали перелеты на другие планеты. Вмешаться в эволюцию жизни и ускорить ее, чтобы человек разумный появился хотя бы на сто тысяч лет раньше прихода сферы, луч не в силах. Как бы он ни старался, какие бы мотивы ни подмешивал в сознание правительства, чтобы запустить развитие технологий межзвездного расселения людей до того, как сфера начнет поглощать их систему, ничего у него не получалось. Но у луча не было выбора. Он должен сохранить появившуюся в доверенной ему высшими силами Солнечной системе сознательную материю. Появление такой материи – редкость в этой вселенной. Если где-то удалось атомам сложиться таким образом, что в результате их комбинации вспыхивает разум, то это необходимо сохранить и размножить, не прибегая к копированию. Копирование – это крайний случай, потому что скопировать сознание в точности невозможно. Всегда получаются сбои, и скопированная сознательная материя нестабильна. Сознание со временем начинает расщепляться. И использовать такое сознание в целях цивилизации луча хоть и можно – но недолго и нецелесообразно. Копирование – это крайний метод. Копированием нельзя сохранить сознание, но можно задержать его во Вселенной на какое-то время и пользоваться им. Сфера знает, что если она пойдет к Солнечной системе перпендикулярно плоскости эклиптики, то луч уничтожит ее, ведь ей негде будет подпитываться. Поэтому она решает пробраться к Солнцу по планетам. Она движется к системе под углом 30 градусов к средней плоскости орбит планет. Первым сгустком материи, на которой она наводится, становится Плутон. Зачем сфере материя? Потому что материя – это главное. У кого больше материи, энергии, тот и сильнее. Объект, имеющий миллион солнечных масс, ничто не сможет остановить. Материя – это власть в пространстве и в подпространстве. У кого больше массы, тот и сильнее. Тот притянет и размажет по себе того, кто меньше». Мысля в таких масштабах становится ясно, что все остальное не имеет смысла. Ни деньги, ни ресурсы, ни переговоры, ни договоренности, ни какие-то взаимовыгодные отношения, ни дружба, ни любовь. Зачем нужно все вышеперечисленное? Ведь если ты имеешь массу и горизонт событий, ты сильнее. Ты склонишь всех к своей воле. Время в сильнейшем гравитационном поле, в таком, как, например, центр черной дыры, останавливается. Когда сфера получает столько массы, что становится по своим свойствам подобно черной дыре, время для ее сознания воспринимается таким образом, какой невозможно представить никакой сознательной материи нашей Вселенной, и уж тем более человеку. По мере увеличения массы сферы, восприятие времени для ее непознанного разума должно изменяться. Все вокруг будет ускоряться до тех пор, пока для самой сферы время не замедлится и не замрет навсегда». Но это было бы лишь в том случае, если бы в сфере находилось сознание, подобное сознанию человека. Что происходит с сознанием сферы в момент замедления времени, сказать невозможно. У луча сознание работает не менее сложно и находится в состоянии постоянной скорости света. Можно привести пример с фотоном, для которого время излучения и время, когда он оказывается в своей конечной точке, это одно и то же время». Потому что для фотона время воспринимается бесконечно быстро, из-за того, что он движется с максимально возможной скоростью во Вселенной, со скоростью света. Сознание луча прекрасно функционирует и взаимодействует с миром, оставаясь всегда на такой скорости. Как поведет себя сознание человека, если его разогнать до скорости света, подобно лучу, или поместить за горизонт событий сферы черной дыры, неизвестно. Ведь в случае аналогии с фотоном, получается так, что человек вылетел из Москвы в Нью-Йорк. И для него время отбытия и время прибытия – это один момент времени. То есть эти события произошли одновременно. С точки зрения сознания, помещенного в центр сферы, в момент, когда она обретает горизонт событий, мир вокруг просуществует бесконечно малый отрезок времени. Вся Вселенная, окружающая такое сознание, просуществует и погибнет за миг. Сознание луча существует на скорости света, сознание сферы существует за горизонтом событий. Настолько непостижимо устроено их восприятие мира, а точнее их восприятие времени, пространства и материи. Луч, понимая безысходность попыток расселить людей до прихода сферы, решает уничтожить ее. Он не видит будущего их битвы, но вероятности победы или поражения в зависимости от условий он может рассчитать. А еще он знает, что после первой сферы, в случае его победы над ней, придут и другие. Уничтожив сферу, он сможет лишь отсрочить гибель Солнечной системы и дать людям еще время на развитие. Он решается на этот шаг. Но прежде он рассчитывает вероятности событий, при которых люди начнут расселение после смерти сферы. Эти расчеты – нереальные исходы, а лишь гипотетические ветки развития событий, Модели, имеющие некоторые вероятности сбыться. Луч в свои прогнозы вносит данные о том, что он уже убил сферу, и с учетом этого моделирует исходы. Он смотрит, что будет, если он агрессивно внедряет правительству стран в сознание желание тратить больше денег и ресурсов на строительство космических городов для межзвездных перелетов. В итоге народы такое правительство свергают, считая его сумасшедшим. Луч организует целые религии, которые должны внедрить в разум миллиардов людей желание лететь к другим звездам, но никто не видит смысла в таких перелетах. Как бы кто ни говорил про приход смерти в Солнечную систему, какие бы проповеди ни читал, какие бы заявления ни делались от лица разных людей, начиная от религиозных деятелей и кончая высшими политическими чиновниками, ничего не выходит». Не получается поселить в сознание землян желание тратить все ресурсы и силы на разработку и строительство космических городов. Луч смотрит вариант, при котором он копирует людям космический город у другой цивилизации, но в этом случае требуются умы, которые могли бы всем этим управлять, чинить и всячески обслуживать, а еще модернизировать и подогнать под потребности Homo sapiens, а не того вида, для которого этот город был изначально предназначен. Мало просто скопировать город и поместить его на орбиту. Нужна целая наука, институты, посвященные теме межзвездного перелета, не говоря уже о желании и мотивах самих людей заниматься всем этим. В одной из моделей луч даже добивается того, что несколько сотен человек решаются улететь с Земли в этом городе навстречу неизвестности. Но каждый раз при разных комбинациях этого события они погибают либо при перелете, либо при адаптации на других планетах. В случае, если луч пробует оставить людей жить в космическом городе, популяция постепенно сокращается, вплоть до полного вымирания. Чтобы люди могли выжить и расселиться, перевозить надо сотни тысяч человек. А лучше миллионы, чтобы шансы на выживание и размножение были выше, чтобы они не откатились в развитии, не одичали и не поубивали друг друга. Даже в случае победы луча над сферой, никто не собирается расселяться – Луч понимает, что дело тут не в нехватке времени развития человечества. Дело исключительно в мотивации этого самого упрямого вида сознательной материи, какую луч только мог встретить за свою бесконечно долгую жизнь. Тогда луч решает смоделировать события, при которых люди узнают про сферу, узнают про опасный внешний мир под пространство и про созданий, обитающих в нем. Луч смотрит смоделированные расклады событий. Расклад первый – Луч уничтожает сферу после того, как она поглощает Плутон. В этом раскладе шанс на уничтожение сферы – 61%. После смерти Плутона никто из людей не стал ничего предпринимать для расселения. Большая часть землян вообще никак не отреагировала на исчезновение карликовой планеты. Были некоторые свидетельства катастрофы на Плутоне на видеозаписях с телескопов, где видно, как исчезает маленькое серое пятнышко размером чуть более точки – А этого недостаточно, чтобы заставить человечество работать над программой расселения по космосу. Расклад второй. Нептун и Уран в момент прихода сферы находятся на противоположной стороне Солнечной системы. И следующей планетой на пути сферы становится Сатурн. Если после поглощения материи Плутона сфера набрала такое количество массы, которое еще хоть как-то можно из нее выбить то успешно атаковать сферу тогда, когда она поглощает гигантский газовый гигант, в разы сложнее. Шанс победить сферу на Сатурне – 27%. Но при этом, в случае победы над сферой и гибели Сатурна, люди понимают угрозу и начинают исследовать технологии межзвездного перелета. Общественное сознание сильно меняется, и люди общими усилиями берут курс на расселение – Конечно же, такой грандиозный проект создается не в пределах одной человеческой жизни, но спустя десятки поколений первые переселенцы покидают Землю в космическом городе. Если луч не справляется со сферой на Сатурне, то рассчитывать дальнейшие варианты для него не имеет смысла, потому что победить на Юпитере сферу, вобравшую в себя массу Сатурна, маловероятно. Уже не говоря о том, что если погибнет Юпитер, то через несколько сотен лет Земля столкнется с первым крупным астероидом, который должен был притянуть на себя Юпитер, и который уничтожит жизнь практически полностью. Расклад третий. Луч возвращается к Сатурну. Так как шансы победить сферу в момент поглощения Сатурна не очень убедительны, Луч решает атаковать сферу до Сатурна. Но при этом после поглощения Плутона… На пути к Сатурну сфера приблизится к его спутникам, к Титану, Рее и Дионе. Ближе всего окажется Титан, на котором сфера сядет, чтобы поглотить его. Для того, чтобы она не проигнорировала крохотный по сравнению с Сатурном Титан, Лучу предстоит напасть на нее на перелете между Плутоном и Сатурном и попробовать изрядно ослабить. Тогда она будет вынуждена сделать остановку на Титане, восполнить силы его материей, чтобы суметь добраться до Сатурна. Луч моделирует события после уничтожения сферы на Титане и видит, что ситуация такая же, как и в случае с уничтожением сферы на Плутоне. Никто толком не обратил внимания на исчезновение Титана. Конечно же, астрономы и журналисты подняли эту тему, но спустя несколько лет она заглохла, и событие это никак не повлияло на развитие межзвездных перелетов. Расклад четвертый. «Привести людей на Плутон, чтобы показать им сферу». Но Плутон – это безжизненный камень, на котором нет даже атмосферы. Нет ни одного повода людям лететь на Плутон. А вот создать условия, при которых люди отправятся на Титан, оказывается легко. Существующая жизнь на Титане – лучший повод заманить туда людей. Луч строит гипотетическую модель событий дальше. Все увидели сферу в действии на Титане. Увидели этого беспощадного монстра. бесконечные интервью и показания очевидцев, вернувшихся с Титана – Видеозаписи с Титана на сотни лет становятся двигателем людей к развитию. Страх прихода новых сфер. Луч рассматривает вариант гибели экспедиции на Титане после отправки видеоматериалов о сфере на Землю. И в этом случае мотивация человечества развиваться сохраняется, но оказывается ниже, чем в версии, когда космонавты возвращаются и становятся частью культа и идеологии межзвездного расселения. В этом раскладе общество живет с пониманием того, что случился реальный катаклизм, который ждет и их родную планету. Это уже не просто чьи-то предсказания. Это пережитый опыт. На глазах инопланетное существо уничтожило Титан. Было побеждено, но следом придут другие такие же. С этого момента запускается процесс развития технологии переселения. Встреча со сферой и трансляция всему миру ее возможностей запускает в мышлении людей желание развивать технологии строительства космических городов, чтобы улететь как можно дальше от Солнечной системы. На людей действует только демонстрация силы. Люди должны увидеть врага, увидеть, что их ждет. Никакие предупреждения, ничего другое не работает». Только своими глазами каждый человек планеты должен увидеть, как сфера рушит планету или спутник. После этого луч объяснит людям, что такие сферы кишат во Вселенной, и в будущем вы все будете уничтожены. Выбор луча сделан. Все дороги ведут на Титан. Именно там развернется главная битва за Солнечную систему. И битва эта создаст исходы, ведущие или к гибели человечества, или к его расселению по космосу. Луч рассчитывает вероятность победить сферу на Титане. Шансы на победу приблизительно 50 на 50. Если не выйдет, останется один способ. Скопировать людей. И будь что будет. Мир обреченного разума Наши хронокапсулы открылись все разом, как обычно, кроме Машиной. Мы пролетели еще 93 световых года –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 «Кажется, это роботы». Окон на выступающих конструкциях не было. Все конструкции были будто обтянуты резиной. Сейчас это вновь напоминало город. С одной стороны высилась стена-паутина, уходящая в небо и растворяющаяся там. А с остальных сторон, вдаль, к полукругу горизонта, обрезанного этой стеной, тянулись цилиндры, кубы и параллелепипеды. Будто небоскребы Нью-Йорка, только не такие высокие. Мы спустились к поверхности». Действительно, повсюду ходили роботы размером с крупную собаку, которые имели по четыре опорных конечности и по две, как нам показалось, руки для совершения различных манипуляций. Руки были сложены над спиной. Вдалеке, метрах в двустах, между черными строениями, показался антропомортный робот, шагающий на двух ногах. Высота его была метров десять. Он скрылся задним из кубов. «Почему они не отвечают нам?» – спросил Димка.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 Каюту заполнил черный дым. Я невольно вдохнул его и начал давиться. Рядом кричали и кашляли мои друзья. За стенкой плакала Маша. Глаза резала. похлопаленным пластиком. Я выполз на улицу и увидел, что наш корабль дымится, а крыша его пробита. Края полуметровой в диаметре пробоины оплавлены, будто бы нам ударили чем-то с неба, со спутника. Лазером? Да, вполне может быть.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 Слева, рядом с собой, я услышал стоны Кати. Когда что-то проникло мне в голову, я начал паниковать. Нечто сейчас ползало по моему мозгу. Я пытался успокоить себя тем, что это невозможно. Эти ощущения психоматические, потому что в мозге нет болевых рецепторов. Но, я клянусь, сейчас что-то находится в моей голове, внутри моей головы. Что-то физическое находится под моей черепной коробкой».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 После этого прошло еще 12 лет, и прилетели эстеры. Еще через 9 лет копии людей и эстеры принялись оцифровывать свой мозг. А через две тысячи лет сюда прилетели мы, на Элли. Появляется вероятность, что сейчас где-то здесь есть запечатленное сознание Мингли, Стива, Жоржа и Саида. Через какое время после начала оцифровывания Акс вышел из-под контроля? «Официально война за разум началась 23 марта 1957 года». Как я понял, Акс победил. «Да». Я сделал два интересных наблюдения. Первое. Каждый раз после моих реплик переводчик посылает световой сигнал на гладкое зеркальное лицо Луи. И второе...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 «Вы всерьез хотели отправить электромагнитный сигнал во все стороны на десятки тысяч световых лет?» Я усмехнулся. Мне было до жути интересно, как это можно сделать хотя бы в теории. Как можно передать информацию кому-то, кто находится на таком невероятном расстоянии. Неважно, какую информацию. Просто хотя бы какой-то сигнал. Так еще и по принципу маяка. То есть так, чтобы его было видно отовсюду. доработанная азбукой Морзе», ответил Луи, И тут я не выдержал и засмеялся. «Да». В этот момент за дворками сознания я уже нарисовал себе образ своей смерти. Не проговаривал это в мыслях. Это и не требовалось. Я просто понял, что этот пришелец... Ммм, плохой термин, ведь тут пришелец скорее я. Неважно. Это существо. Луи, предет. Да и где гарантии того, что у него нет какого-либо психического расстройства?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 Для наблюдателей в радиусе десятков тысяч световых лет два красных карлика этой звездной системы будут мерцать. И любая разумная цивилизация уловит в этом мерцании закономерность, направит туда свои телескопы, расшифрует язык азбуки Морзе и начнет принимать послания. Все, кто может увидеть эти звезды на своем небосводе, смогут принять код. А те, кто использует космические телескопы, они же смогут увидеть мерцание с еще большего расстояния,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 «Я, вместо планируемой ночевки, продолжил путь. Приду на место раньше, чем Луи пошлет сигнал Аксу. Ну и ладно, подожду». Луи сказал, что аннигилятор и хранилище антиматерии Акса находятся под серьезной защитой на глубине 50 метров. Но антиматерия Элли сдетонирует так, что воронка будет глубже. Взрыв будет невероятным. При взаимодействии одного грамма вещества с одним граммом антивещества –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 Двигалась неестественно по человеческим меркам и, несомненно, являлась роботом. Голый пластиковый мужчина среднего телосложения, без растительности на теле, без первичных половых признаков, остановился в метре от меня. Лицо его не имело выразительных черт и особенностей. Было оно среднее во всем. «Не такой уж ты и умный», – произнес я. «Да, Гречкин Юрий Алексеевич, действительно, я не ожидал такого»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 «Помню твое отношение к матери. Ты, Юра, и я едины. Ты – это я». «Идеальных людей не существует. Все мы совершаем ошибки. Зачем ты говоришь мне об этом?» «Затем, чтоб ты понимал, с кем имеешь дело. И чтоб ты понимал, кого ты собираешься уничтожить». «Ты думаешь, понимание того, что все сознания людей, в том числе и мое, находятся на твоих серверах, остановят меня?»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 В сорока световых годах от ауры находилась планета каменного типа трапест 1 f экзопланета у звезды Трапест-1 в созвездии Водолея, имеющая диаметр, близкий к диаметру Земли. В тот момент, когда погибала Земля, уровень развития на этой планете соответствовал бронзовому веку, а когда жители мелкого Гарри составляли свои небесные навигационные карты, жизнь там была и вовсе неразумная. Но время летит вперед а живая материя меняется, и спустя тысячи лет после исчезновения Солнечной системы в теле сферы уровень развития на трапесте значительно превзошел уровень развития землян. Разумные существа, обитавшие там, эволюционировали из подобия земных врановых и выглядели как птицы высотой в метр, давно уже потерявшие возможность летать. Но перья у них все же остались, подобно редким волосам у людей, доставшимся от предков приматов. Врановые Трапеста ходили на двух ногах, а на их крыльях были пальцы, похожие на пальцы летучих мышей. Они миновали техногенный кризис, пройдя этапы создания оружия массового поражения, и не уничтожили себя в войне. На Трапесте было чуть более 200 стран, девять из которых являлись сверхдержавами, контролирующими все на планете. Жители Трапеста получили сигнал, отправленный Катей с Земли в рамках ее проекта «Код человечества». Используя код генома Homo sapiens, на трапесте уже спустя год вывели первого человека. Конечно же, они поняли, с какого направления к ним пришел Катин сигнал, но наведя туда свои телескопы, увидели лишь пустоту. Сфера к этому моменту уже давно поглотила солнечную систему и схлопнулась в черную дыру. Спустя столетия на трапесте создали популяцию людей из нескольких тысяч особей. Цель воссоздания у себя на планете инопланетных форм жизни была сугубо научная, и никакого, на первый взгляд, практического смысла в себе не несла. Не было речи о виде рабов или о еще чем-то подобном. Люди, то есть приматы, как их называли врановые трапеста, получили социальные права и стали равноправными членами общества. Цивилизация Врановых вышла на ровное плато науки, и не было у них никаких серьезных кризисов вот уже на протяжении многих тысяч лет, как и не было у них научных открытий, которые могли бы перевернуть понимание о мире. Они научились межпланетным перелетам но так и не освоили межзвездные перемещения, смирившись с тем, что законы нашей Вселенной не позволяют сознанию переместиться от одной звезды к другой за обозримый временной интервал для живущего в среднем 250 лет вранового. Неожиданно для всех жителей Трапеста одна из звезд на небе начала вести себя странно, Звезда в созвездии «Рука Тирана», по классификации астрономов Трапеста, начала мерцать таким образом, будто в мерцании этом было заложено послание. Телескопы всего их мира устремили свои взоры на эту звезду, а вернее на бинарную звездную систему. Звезды меняли свою яркость, становясь то тусклее, то возвращались к прежнему уровню светимости, и изменения эти можно было заметить даже в любительский телескоп. Ученым сразу стало ясно, что в мерцании заложен двоичный код. Код, который они будут принимать следующие 270 лет. Первый земной месяц мерцания не несло в себе сознание людей и эстеров. Это время было нужно для того, чтобы привлечь внимание и чтобы получатели не пропустили первую часть кода. В двоичном коде память зашифрованных сознаний была уложена хитрым способом. Таким, что общие людские воспоминания были прописаны одним кодом для всех сознаний, а не отдельно для каждого. Так, например, если все люди знали, что их планета называется Аура, то и не было смысла это общее знание прописывать отдельно для каждого сознания. Также не нужно было отдельно прописывать каждую реакцию конкретно взятой личности на любое возможное явление события. Вместо этого оказалось достаточно создать модель поведения этой самой личности, а реакция уже будет генерироваться в момент какой-либо ситуации. Разных моделей личности тоже оказалось относительно немного. Истеры свели все разнообразие к нескольким тысячам базовых, по их классификации, типов характеров. Да, человеческое сознание было немного упрощено, и небольшая часть памяти и личности каждого конкретного человека была утеряна, Но зато все это существенно сократило объем передаваемых данных, отчего предполагаемое время передачи текстового кода не составило 270 лет. Если бы Эстеры не создали программу, оптимизирующую таким образом код, то время передачи его азбукой Морзе затянулось бы на сотни тысяч, а то и на миллионы лет. Конечно же, кольца Дайсона вышли бы из строя раньше. Как только Врановы начали принимать код с той его частью, где хранились сознания, Они сразу принялись создавать человеческие тела и печатать им мозг с точно такой же конфигурацией нейросети, какая была в оцифрованном мозге. В результате получалась очередная копия сознания, но уже в физическом мире. Искажений сознания из-за психических расстройств после копирования лучом ни у кого не было. Акс исправил все сбои в программах оцифрованного людского разума. Первые тысячи людских сознаний в текстовом коде были сознания наиболее значимых людей, представляющих больше интерес для науки. В список попали Гречкин, Васечкин, Катя, Димка и Маша. Луи перед отправкой вставил их в начало списка. Мингли, Саид, Стив, Джордж и их семьи, у кого таковые имелись, всем им напечатали тела. Внешний вид тел был создан по принципу фоторобота, Сознание, находящееся в онлайн-пространстве, описывало то, как оно выглядело, когда было человеком. Многие напечатанные тела были моложе оригиналов. Ведь, например, Саиду на момент оцифровки Аксом шел седьмой десяток. Теперь он был в теле сорокалетнего человека. Врановые планировали напечатать 1 миллион тел для людей и 2000 тел для эстеров. Остальные сознания останутся навсегда в симуляции – которые им создали все условия для счастливой жизни. Многие сознания, находясь в симуляции, выполняли интеллектуальную работу для настоящего, естественного физического мира, конечно же, по собственному желанию. Космический многозеркальный телескоп Врановых с диаметром составного зеркала, равным 7 километрам, смог разглядеть астероидный пояс, растянутый по орбите ауры. Это единственное, что осталось от планеты после аннигиляции антиматерии в хранилище Акса. Гречкина, как человека, осуществившего возможность Врановым контактировать с инопланетной цивилизацией, взяли на полное гособеспечение. Юра воспользовался своим положением и, если можно так выразиться, ушел на пенсию. Целыми днями он возился в огороде со своим одноэтажным деревянным домом, ходил в лес за грибами, за ягодами и рыбачил. Стив устроился работать помощником врача и пошел на трехгодичные курсы повышения квалификации, ведь медицина на трапесте сильно опережала земную. Людская популяция увеличивалась, и врачи были необходимы, как, собственно, и представители многих других профессий. Жорж записался в экспедицию на Луну соседней планеты, где уже давно велось исследование форм жизни. Жорж, как опытный астробиолог и космонавт, прекрасно подошел к команде, состоящей из Врановых. С языком, кстати, проблем не было. Создания разных видов прекрасно общались в реальном времени с помощью электронного переводчика. Саид устроился преподавателем земной истории в университет. Люди решили, что память о прошлом Земли должна сохраниться и передаваться дальше. Мингли вновь занял руководящую должность в людском правительстве. Этот человек был прирожденным лидером, и никто не удивился его назначению. Васечкин и Катя поступили с общим потоком в университет Врановых на специальность астрофизика. Они решили делать в новом мире карьеру ученых. Димка пошел в людскую школу. В будущем он собирался стать профессиональным космонавтом. Хотя, по факту, он уже давно космонавт. Маша и Дима остались жить с Катей. За девочкой присматривал робот-сиделка, когда дома никого не было. Сознание Луи и Гречкина, оказавшиеся на трапести, не знали о существовании друг друга, потому что на ауре они познакомились уже после оцифровки. Но врановые знали, что именно они организовали передачу сигнала, потому что Луи, будучи на ауре, ставил эти информации в послание. Его, кстати, тоже взяли на гособеспечение, но он изволил работать программистом. Как сложилась жизнь у копий сознаний, оставшихся в симуляции, правительство Врановых не разглашало и запрещало людям и эстерам общаться со своими виртуальными двойниками. Но учитывая высокий уровень гуманизма Врановых, никто не сомневался, что там, в виртуальном мире, миллиарды разумов нашли свое место под Солнцем. Врановые ничего не слышали про луча сферу». Если бы не показание огромного количества сознаний об этих удивительных существах из мультивселенной, то врановые никогда бы не поверили в их существование. Страх прихода новой сферы навсегда остался в разуме людей, ведь прийти она может в любой момент, и никак этого нельзя спрогнозировать и воспрепятствовать этому. Самые страшные существа таятся в подпространстве, и количество их и разнообразие невероятно велики». Небо сегодня было ясное и безоблачное. Гречкин сидел на берегу реки на рыболовном стуле и пристально смотрел на поплавок. Стив сидел рядом, в метре от Юры, на траве. Стол он не взял. Ранним утром было прохладно, но сейчас, ближе к 10 утра, лучи солнца уже начинали припекать. Юра расстегнул молнию на кофте. «У тебя клюет!» – произнес Стив. «Тихо, вижу!» Поплавок дернулся несколько раз. Поднялся и лег на бок на воду. Гречкин подсек, но из воды выскочил лишь пустой крючок. Цорвалась собака», – произнес Гречкин. Юра снова закинул удочку. «Ты думал над тем, почему луч не использует в своих целях цифровое сознание?» – спросил Стив. «Зачем ему нужны были настоящие люди?» «Думал». Никакой вывод тут напрашивается?» «Нас не существует», – сказал Юра. «Мы лишь философские зомби, не имеющие приватного внутреннего мира. Мы реагируем на внешние раздражители, но настоящего человеческого сознания в нас нет». «Но как это можно проверить?» «Я ощущаю себя обычным человеком». «Том-то и дело, что никак». У Юры зазвонил телефон. «Да, Саш», — ответил он Васечкину. «Привет, Юр». «Привет». «Не спишь?» «Сплю». «А, да. Извини, но я тогда попозже перезвоню». «Да шучу, не сплю я. Мы со Стивом тут рыбачим сидим». «Ясно. Я отчего звоню? Мы с Катей на выходные собираемся шашлыки пожарить. Ну и так, посидеть вечерком. Может, вина выпить. Ну и... ладно. Короче говоря, Катя стесняется тебя пригласить к нам в гости и попросила меня это сделать. Придешь?» «Приду». На лице Гречкина растянулась улыбка. «О, ну супер. Тогда в пятницу еще созвонимся». «Да, звони». «Катя, привет!» «Передам. Ну, все тогда. Давай, пока. В пятницу созвон». «Ага, давай». Несколько минут они со Стивом молчали. Поклевки у Юры прекратились. «Что чувствовал тот Гречкин перед тем, как взорвать ауру?» – произнес Юра. «Жаль, что нет способа узнать, что там случилось после того, как нас оцифровали. Что произошло с настоящим Юрой? Я не могу поверить, что я смог решиться на такое». «Я думаю, ему было страшно», – сказал Стив. «Он герой, который вытащил нас из плена пустоты. Не нас. Те мы, которыми мы себя помним, находящимися в мире Акса, больше нет. Они мертвы». «Да и подумаешь, мертвы. Я на своей памяти уже столько раз умирал», – Стив засмеялся. «Но мое многострадальное сознание смогло пронестись сквозь время и пространство. И вот сейчас я здесь сижу и ловлю рыбу» а вечером еще и пивка бахну. Я был настоящим человеком. Я был копией из материи животных ауры. Я был программой. Я был даже кодом азбуки Морзе, летящим со скоростью света между звездами. Я был в симуляции. И, кстати, до сих пор там живет моя копия. И вот теперь я нахожусь в напечатанном на принтере мозге искусственно выведенного человеческого тела. И знаешь, я рад тому, что у меня снова есть волосы на голове. Стив громко засмеялся. Юра сначала издал негромкий смешок, а потом захохотал следом за другом. Когда они затихли, Гречкин вновь уставился на поплавок. Юра мечтал об одном – спокойно встретить старость, заниматься огородом, ходить на рыбалку. И чтоб каждый следующий день был один в один похож на предыдущий. чтобы ничего больше не происходило в его жизни. И кажется, его мечта сбывается. Все бумажные книги Макса Максимова продаются в любых книжных магазинах и на маркетплейсах. А его электронные книги есть по ссылке в описании на After Today. Читайте Макса Максимова. Поддержите молодого российского фантаста.